Книга вторая. Часть первая. Глава первая. Это случилось еще зимой, вскоре после возвращения Сергия в Троицкую обитель. За те годы, что он отсутствовал, монастырь сильно расстроился. Стефан, надо отдать ему справедливость, хозяином оказался хорошим, а главное, вблизи Маковца появились крестьянские розчистки. радонежский край обойденный последним мором, заметно люднел. Возвратившийся из Нижнего Сергий навел жесткий общежительный порядок в монастыре. Он по-прежнему не ругал, не стыдил, что и как надобно делать, показывал больше примером, но твердо взял за теперь уже каждодневно обходить кельи и, где творился бездельный толк, требовательно постукивал посохом по колоде окна. Виноватого брата Сергий всегда заставлял, и это было самое трудное, самого без вопросов признать и подробно рассказать о своем прегрешении. После такого урока охота бездельничать и точить лясы пропадала почти у всех. Он содеял ошибку тогда, с самого начала, и теперь Сергий это уже понимал. Инок не должен иметь ни минуты роздыха. Самое грешное дело — Сидеть в келье и ничего не делать. Мужик в дому никогда не сидит просто так. А то режет какую посудину, То ладит лапоть или точает сапог, То сети плетет, то корзины. Язык работает, а руки при деле всегда. Тем паче иноку непристойна леность. И ныне в монастыре у каждого схимника в келье Какой-то свой труд, какое-то дело свое ожидающие его после молитв и общих работ монастырских. Сергий стал с годами и особливо после возвращения своего приметно строже, и строгость нынешняя давалась ему так без труда, как и прежнее терпеливое смирение. Одно присоединялось к другому, выстраиваясь в череде лет и трудов в стройный поряд его единственный, такой простой с виду, и такой удивительной по внутреннему наполнению судьбы спросим себя еще раз к чему и зачем была предназначена эта суровость монашеской стези подчеркнем добровольная суровость обрушенная в эпоху возрождения дружным натиском мыслителей поэтов и самых недостойных утерявших аскетический идеал церковников что и вызвало на западе острую критику церкви, поток сочинений типа Дикамерона и последующую, развернувшуюся в католических странах, реформацию. По-видимому, не излишне будет сказать, помимо уже сказанного выше, что этот постоянный пример монашеского самоограничения, усугубляемый Сергием Радонежским, сдерживал материальные, вечные вожделения всех прочих людей обычной земной жизни озабоченных собиной и зажитком, хлопочущих ежеден о земном и токма о земном, и на этом пути рискующих поскользнуться, утерять в себе высокое, то, что заповедано нам учителем любви. Ибо не сдерживаемые ничем вожделения, плотские и тварные, во-первых, не имеют конца, на пути приобретения земных благ невозможно остановиться, что уже сказалось в наши дни, в евроамериканском мире. А во-вторых, ведут сороковой неизбежностью к неустранимой гибели человечества и шире всего живого на земле. К чему тоже страшно приблизил нынешний, лишённый духовных ориентиров, передовой и развитой человек, озабоченный состоянием своих волос, кожи, сексуальных возможностей, но отнюдь не состоянием своего духовного мира, того единственного, что только и позволяло ему, в сущности, называть себя человеком. А виновным в том, что его начали считать святым, Сергий не был. Больше того, противил тому изо всех сил, запрещая братья рассказывать о бывших с ним чудесах. Однако стоустая молва упряма, тем пати, что знаки высшего благоволения к Сергию являлись и прежде, и слухи о них сами собою, просачивались, разносясь по монастырю. И началось это уже давно. Об одном из подобных явлений, ставших известными, помимо воли Сергия, рассказал в житии биограф преподобного Епифаний. Еще в пору пребывания у Троицы, во племянника Федора, во время одного из наездов в обитель князя Владимира, совершилось такое. Сергий служил литургию с братом Стефаном и Федором. В храме по случаю княжого наезда было многолюдно и жарко, и Сергий, совершая обряд, устал больше обычного. Единожды, приступая к жертвеннику, он почуял полное измождение. Голова кружилась, и тут, словно дуновение крыл, обдуло его благодатным током. «Нет, сил не прибавилось» но его словно подняло. Какая-то незримая воля не то повела, не то понесла его, и уже не было страха падения. Все дальнейшее шло словно во сне, чьей-то посторонней силой. Хотя и его руками готовилась причастная жертва, он чуял, что только лишь берет в руки копьецо, а вынутые частицы уже сами падают в потир. И когда он разжал пальцы, копьецо, легко не низвякнув, легло на место, словно опять положенное чужой рукой. И во все время выхода справа от него веяло прохладой, как бывает в погожую пору весной. И по этой прохладе догадывал он, что кто-то стоит рядом с ним, стоит и верно помогает ему, как-то по-особому, беззвучно. Частицы тонули в туманном вине, и покровец как-то словно сам собою взлетел и покрыл сосуд с частицами. И тут стало токмо закрыть глаза и опуститься на колени, и сразу явилась перед очами неразличимо великая колышущаяся толпа, и там впереди воздвигнутые кресты. А когда он отвел взор и поглядел ближе к себе, то тут была комната со стенами, сложенными, из дикого камня грубо обмазанного глиою перемешанную с рубленой соломой и скоем навозом и тут за столом сидели они и он как бы и вззирал со стороны и тоже сидел рядом и от них ото всех пахло потом пылью и жарой и жара была желтого цвета и как-то шелестели не то одежды не то крылья неведомых великих существ и все путалось Извитые деревья, далекий рев толпы, ночь, и опять день, и опять день-ночь, где ясен был лишь очерк чаши, висящей перед ним в воздухе, и ставший вновь потиром на престоле, закинутым покровцом. И надобно было этот покровец снять и увидеть вновь младенца Христа в причастной чаше. А тот или то, что светлым дуновением холодило ему правую руку, щеку и бок, Опять легко вздымала ему длани, заставляя делать то, что должно, а вернее делая это его руками, но за него, ибо не было никакого ощущения труда, усилия. И он, глядя со стороны на себя самого, словно бы стоя у себя за спиною, видел необычайно плавные, плывущие движения своих рук и вновь понимал, что то не он, а ангел в едином существе. И надобно сейчас причаститься, и тогда он может улететь, стать невесомым и незримым, отделиться от плоти и бытия. И чувство было не радости, ни спокойствия земного, а неземной причастности к чему-то горнему, вознесенному равно над человеческой радостью и печалью, чувство горнего мира, где же несть ни печали, ни вздыхания. Не оставляй меня, Мысленно попросил Сергий, принимая потир. «Не оставлю», — ответила прохладная тишина. Явления эти, незримого помощника, повторялись еще и еще. И поэтому, когда на сей раз ангела-подручника узрели иные, Сергий уже не воспротивил тому. А было так. Ангела, сослужающего преподобному, первым увидел Исаакий-молчальник он тут же тронул в бок стоявшего рядом Макария. Оба они узрели почти одновременно, неведомого мужа, в златоструйных переливчатых одеждах рядом с Сергием. «Кто сей?» — вопросил Исаак со страхом. «Верно, некий Иерей, прибывший с князем Владимиром». Предположил Макарий первое, что должно было прийти в голову и тому, и другому. Однако никакого Иерея от князя не сыскалось и тогда иноки с трепетом приступили к Сергию. Сергий, в конце концов, уступив настойчивости братьев, лишь измученно прикрыл вежды и шепотом повелел молчать о том, что узрели они. «Донди же не умру!» И что он зрел, вернее, чуял неоднократно, но удивительно совсем не так и не то, что углядели Исаак с Макарием. Он не зрел мужа во плоти и блеске, позлощенных одежд, коего, возможно, было бы было принять за неведомого иерея или княжого мужа, а они узрели именно так. И значит, так было надобно высшим силам, которые не спаслали ему в услужение ангела Божия. Во всем была высшая мудрость, недоступная смертным даже и ему самому. Ангел и впредь служил Сергию. Слух, о чем не мог не просочиться, ставший общим достоянием братьев. Глава вторая. Зимой уже произошло вот какое, почти что рядовое житейское событие, никак не сопоставимое с громозвучными деяниями тогдашних воевод и князей, битвами и осадами городов. В исходе зимы, в пору февральских злых метелей, Один из богобоязненных крестьян привез в монастырь больного ребенка, надеясь излечить его с помощью Сергия. Добираться верно из заносов пришлось не быстро Вымотанная косматая лошаденка, тяжело поводя боками, стояла у крыльца. Мужик, подняв как большое полено, занес замотанного ребенка в келью. — Где батюшку? — спросил у Михея вышедшего к нему. Мужик был весь в снегу, борода выньи, на усах крупные сосульки. «Болящий, болящий он!» — бормотал невнятно, разматывая младенца. Вдруг с деревянным стуком уронил сверток на лавку. Разогнулся, разлепив набрякшие, слезящиеся глаза. «Не дышит!» — хрипло выдохнул. Сергий был на службе и скоро вошел, едва только кончилась литургия. Ему уже повестили о приезде крестьянина. Мужик, стоя на коленях перед телом сына, причитал, размазывая слезы по лицу, винясь, что повез младенец верою, что преподобный излечит болящего, единственного сына в семье. И вот лучше бы дома помер. Он поднял несчастный... Залитый слезами мокрый, косматый лик встречи Сергию. «Вот а! Вот!» — закричал, ударяя себя по лицу. «В тебя верил! Волок по снегу, в метель! Как хозяйки на глаза покажусь теперь, о-о-о! бы! Лише бы в дому помер во своем! о, -о, -о — стонал, раскачиваясь мужик. Сергий стоя ждал, пока тот придет в себя хоть немного и устыдится своих укоризн. Мужик действительно перестал рыдать. Со смешанным каким-то зраком страха, ужаса и подобострастия поглядел на Сергия, встав, зарыдал снова. «Един же он у меня! Един, батюшку! Как же так?» Он замолк, кивая, о чем-то трудно соображая. «Домовину надоть растерянно высказал, наконец. Дернулся забрать трупик, но Сергий склонением головы разрешил оставить мертвое дитя в келье, и мужик вышел, шатнувшись в дверях и задев головою притолку Сергий опустился на маленькую скамью, потрогал лобик ребенка, приняк ухом ко груди. Сердце вроде бы не билось, и дыхания вовсе не было. воды — приказал он Михею. — Горячий. Скоро затрещала растапливаемая печь. Сергий осторожно разматывал детятю, одновременно произнося слова молитвы. Окоченевший мальчик лет четырех лежал перед ним недвижимо. Полный горшок с теплой водой стоял в печи с вечера. И потому вода согрелась быстро. Сергий снял рубашонку с мальчика. Велел Михею налить кипятку в корыто и холодянки в другое. Младенцев переворачивать было не впервой. Когда-то купал и пеленал Ваняту. И Михей невольно залюбовался ловкими, точными движениями рук наставника. Надобно было вернуть дыхание окоченевшему ребенку. Ежели не поможет это, то и ничего не поможет. «Сергий Смаху». Окунул мальчика в горячую воду, потом в холодную, затем снова в горячую, повторив это несколько раз. Потом, уложив на лавку, на чистую ветошку, начал растирать сердце. Михей глядел со страхом, не шевелясь. Действия наставника над мертвым телом казались ему почти кощунственны. Ежели бы то был не Сергий, давно возмутили бы его. Меж тем младенец как-то странно икнул. Потом еще раз в неживом синеватом личике показался бледный окрас, и, наконец, явилось дыхание. Сергий, достав мазь, замешанную на борсучем сале, сильно и бережно растирал ею ребенка. Острый аромат лесных трав и смол наполнил келью. Тут же прополоскал опрелую рубашонку, отжал, молча велел Михею повесить перед огнем. Дитячу пока укутал ветошью и замотал в старый зипун. Окончив все и напоив мальчика горячим целебным отваром, стал на молитву, шепча святые слова. К тому часу, когда мужик воротился в монастырь с домовиною и погребальными ризами, мальчик, переодетый в чистую, Высохшую рубашку и порты, накормленной и напоенной, лежал спокойно на лавке и слабо улыбался Сергию. Мужик вошел, постучав. Заранее сдергивая оплеух, успокоенно мрачный и увидя живого младеня, остоялся. У него медленно открывался рот, отползала челюсть. Потом, глухо возрыдав, он рухнул на колени, обнял Стал космата целовать сына. После повалился в ноги Сергию, бормоча и вскрикивая. «Оживил! Оживил! Молитвами! Милостивец! Заступник ты наш!» Он бился в ногах преподобного, не вставая, винясь и мотая головой, все вскрикивая и все говорил быстро и горячечно, только одно вразумительно произнося раз за разом. «Оживил! Оживил! Заступник ты наш милосердный!» «Чудотворец Божий!» Сергий слушал его, слегка прихмурив чело. Наконец положил ему руки на плечи, заставил встать, пальцем указал на икону. «Молись!» Тот, плача, начал сбивчиво произносить слова молебствия. Сергий молился вместе с ним. После, когда отец немного успокоился, сказал твердо. «Прелестился ты, еси, человече!» и не ведаешь, что глаголиши. Воскрешать мертвых было дано единому Спасителю, ну еще святым мужам неким. От хлада застыл отрок, в пути застыл, чуешь? В келье в теплоте отошел. Прежде общего воскресения не может воскреснуть человек. Никто не может, — повторил Сергий громче, ибо тот внимал, не понимая и не веря Сергию, и выслушав. Вновь повалился в ноги, страстно повторяя «Единое чадо! Единое! Спас! Воскресил!» Сергий слушал немо понимая, как и в тот раз, когда наставлял скупого, что перед ним стена. Изрыгавший у отец теперь, обретя сына выздоровевшим, ни за что не поверит, что чуда тут не было никакого и станет упрямо повторять, что игумин Сергий может, елика восхочет, воскрешать мертвецов. В конце концов он, положив твердую руку на голову мужика, велел ему умолкнуть, и, сосредоточив волю, утешив обезумевшего от счастья отца, произнес твердым, недопускающим возражений голосом. а «Ощучнешь о том, проносить по людям? Или кому о том сказывайте?» И сам пропадешь, и отрока своего лишишься. Внял? Понял, что я тебе реку, человече Повторил он громко несколько раз, пока мужик, подчиненный его воле, действительно не внял и не склонил голову. Замкни уста, — напутствовал его Сергий. А детятю держи в тепле и в чистоте телесной. Есть у тебя трава зверобой. Вот тем пои, и малиной пои, и мази тебе дам, Хозяйка, пущай, растирает, и молись, много молись. Без молитвы, без веры никакое лекарство не помога. Михей видел все это, и, видя, зная, почасту наблюдая, как Сергий лечил людей, все же и сам, стоя на крестьянину, склонялся к тому, что без чуда воскрешения тут не обошлось все-таки. Как постиг мудрый Сергий, глядя на синий трупик, что детятю возможно оживить, Михею велено было молчать тоже. Сергий совсем не хотел, чтобы в монастырь нахлынули толпы жаждущих исцеления и чудес. Сколько усилий требовалось Христу, дабы изъяснять верующим в Него, что не затем сошел Он в мир, дабы воскрешать и подавать исцеление, что лечить может и простой лекарь, даже баба-ведунья, даже травы колдун а затем, чтобы спасти человечество, передать людям Слово Божие, Слово Любви. Научить истине и терпению в бедах, а не избавлять от бед. Ибо когда дух мертв, мертва и плоть, и даже того страшнее, здоровая плоть, лишенная духа живого, ведома бывает силою зла и на зло, на погибель себе и ближнему своему». Михей молчал, молчал и напуганный мужик. И все же слух о том, что Сергий творит по желанию своему чудеса, распространялся в народе. О том шепталась и братья монастырская, тем паче, что чудеса действительно происходили. Или, вернее, то, что почиталось тогда, да и теперь, за чудо, и что изъяснить возможно лишь невероятно усилившимся за годы подвижничества, гипнотическим воздействием Сергея на окружающих. Впрочем, зачем? К чему объяснять? Что было, было. Сергий, совершая литургию, в тот час, когда припадая к алтарю, священник творит молитву свою, старался каждый раз воспроизвести мысленно всю реальную последовательность евхаристического преображения вина и хлеба в тело и кровь Христову. Это отнимало у него много сил, порой он с трудом на дрожащих ногах подымался от алтаря, но продолжал делать так, и так творил всякий раз, когда сам служил обедню. И уже прошел слух, что кто-то из братьев видел единожды младенца Христа в причастной чаше и ужаснул тому. И было придивное видение Симону, назначенному незадолго до того, екклесиархом. Симон как-то служил вместе с Сергием. В тот раз Сергий чуял в себе особый прилив духовных сил, что невольно ощутил и Симон, пребывавший рядом. Нет, ему не было страшно, но что-то как бы сместилось, подвинулось в нем в некий миг, и он, смаргивая, стараясь не дать себе ужаснуть, И вострепитать узрел, как по престолу ходит беззвучное синеватое пламя, окружает алтарь, собираясь колеблемым венком вокруг святой трапезы. дивно казалось то, что огонь был, по видимости холоден и беззвучен. Даже не огонь то был, а скорее свечение самого алтаря, свечение антиминса и причастной чаши, свет то пробегал Тогда бледно-желтые язычки огня показывались над алтарем, то замирал, и Симон стоял, завороженный этим колдовским пламенем, божественным светом, которому, как он понимал, причина и вина сам Сергий, приникший к алтарю. Пламя росло, колебалось, взмывало и опадало, не трогая ничего, не опаляя и не обугливая разложенный плат антиминца а когда сергий начал причащаться свернулось и долгим синим по краям и сверкающим в середине своей языком ушло в чашу со святыми дарами сергий причастился божественного огня так это и понял симон и только тут почуял слабость и дрожь в членах и звон в ушах первый признак головного кружения сергий внимательно взглянул на него Вопросил негромко. «Братья, по что устрашился дух твой?» «Видел!» «Видел!» — отвечал Симон с дрожью, обращая к Сергию недоуменно вопрошающий взгляд. «Огонь! Благодать Святого Духа!» Выпалил он, наконец, во все глаза глядя на игумена. «С тобою!» Сергий глянул сурово на мгновение прикрыл глаза и приникл лбом к столбу церковному повелел кратко молчи примолвил пока не отойду ко господу молчи о том и справись добавил вполголоса по скончанию литургии подойди ко мне да помолим с тобою господа и это тоже Несмотря на старания Сергия, становилось известно в монастыре, тем паче, что некое свечение, пусть и слабое, исходящее временами от лица Сергия во время литургии, видели многие. Иные же, прослышав о том и сопоставляя со сказанным необычайную белизну лица Сергия во время молитвы, сами догадывали, что прозревали свет, токмо не явленный им, а скрытый, потаенный. Словом, то, чего добивались в своих затворах в горе Афонской иноки и Сихасты, начинало как бы само собою происходить с Сергием. И вместе с тем и помимо того росла его слава. Все более начинали узнавать о радонежском подвижнике в иных градах и княжествах. Среди тех, к кому шли на поклонение, прикоснуться, узреть, причаститься благодати имя его. Ранее малоизвестное, произносилось все чаще и чаще. Глава третья. В этом году осенью совершилось еще одно малозаметное событие. С Сергием познакомился схваченный на Вологде новгородский боярин Василий Данилович Машков. Схвачен он был после набега ушкуйников на Волжские города. Обо всем, что творилось в Новгороде Великом, доносили на москву городищенские доброходы великого князя отношения с великим новгородом еще не были уряжены хотя старый союзник вечевой республики суздальский князь был ныне упрощен и перекинулся на сторону москвы погром нижегородских бисермен гостей торговых нарушивший налаженную а теперь с подчинением суздальского дома москве весьма прибыльную торговлю с персиией Разом встала Дороговь на восточные товары в московском и коломенском торгу. Тоже был своеобразным отместем московитом, и великий князь Дмитрий, а точнее владыка Алексей, почел себя обиженным и тотчас потребовал от господина Новгорода возмещения убытков. К войне, однако, были не готовы ни та, ни другая страна. Мысль схватить важного новгородского боярина связанного с ушкуйниками и по сказкам, снабдившего серебром и припасами волжский поход, опять же принадлежала алексею хотя грамоты с вислыми печатями исходили только от великого князя. К делу был привлечен монастырев, поместья Коева находились под Белоозером и Дмитрий Зерно. Московская застава прибыла в Вологду вовремя. Машков не ждал понимания не ведал, что створилось на Волге, и ехал открыто, без бережения. Новгородцы были перевязаны после короткой сшибки. Мало кто и утек. Василия Даниловича с сыном Иваном, Прокопия Куева и десятка два дружинников великого боярина в железах повезли на Москву. Василия Машкова с Иваном везли поврось от других и посадили особо в укреп за приставы в Переиславле не довезя до Москвы. В Москве, где вовсю шло строительство каменных стен, держать боярина было бы негде. Тюрем в ту пору еще не существовало. Ежели простого ратника, смерда или купца можно было посадить в погреб, в яму, запереть в амбар, то знатного боярина или князя держали обыкновенно на чем-нибудь дворе, возлагая на хозяина вельможного пленника. А там уж кто как. Обычно и за стол сажали с хозяевами вместе, и священника позволяли иметь своего, и слуг давали для выезда. Хотя и были те слуги одновременно охраною полонянина, стерегли его, чтоб не сбежал, а все же. Машков с сыном были посажены на монастырский двор в Горицах. Боярину была отведена келья. Выделен служка и двое холопов для обслуги. В Новгород меж тем отправились послы, и завязалась долгая, почти на год растянувшаяся пря, в конце которой Новгород уступил великому князю, принял московских наместников на городище и дал черный бор по волости. После чего Машков с сыном были выпущены и вместе с освобожденной дружиною уехали к себе в Новгород. «Черный бор, подушная дань». Оказавшись в Горицах, в келье, боярин, с которого только тут сняли железо, затасковал. Не перед кем было спесивиться. И хоть не было ни нужды, ни голода у боярина, но само лишение воли, того власти, бессилие приказать, повелеть, невозможность содеять что-либо, пригнетали его. Василий Данилович помногу молился, простаивая в красном углу своей кельи. набожницу утвердил он среди прочих икон крохотный походный образок в Орлааме Хутенского, возимый им с собою во все пути и походы, и молился ему без пристания, да смилует над ним главный заступник Новгорода Великого, свободит из узилища. Иван грыз ногти, тихо гневал, поглядывая на отца. Являлся молчаливой служка, бояр вели в монастырскую трапезную. Ели тут, под чтение молитв и житий святых отцов. Боярин устал от постной пищи, устал от безвольного душного сидения. На улице была грязь, слякоть, клещено озеро покрывалась от ветра сильным налетом, словно выстуженное и дальние холмы, скрывавшие истоки волжской нерли, казались голы и пустынны. Далекие соломенные кровли тамошних деревень наводили тоску. В Переиславль, проездиться, бояре напускались сильную охраною и не вдруг. Каждый раз игумен посылал к митрополитчему наместнику за разрешением и подолгу, порою по нескольку дней, не давал ответа. Рукомои, божница, отхожие место на дворе за кельями, две-три божественные книги, ведомые наизусть с детства. Благо читать учили по абсалтире Вот и все, доступное боярину. По слову Коева, еще недавно тысячи народу творили дело свое, пахали, рубили, строили, ладили корабли, торговали, ходили в походы. Василий Данилович Херел замечал печати скорби и злобы на лице сына, вздыхал, вновь молился, иногда писал челобитное великому князю, не ведая даже, доходят они или нет. О подвижнике Сергии он уведал тут, в монастыре. Сперва безразлично, не ему, новгородцу, жителю великого города, где были свои прославленные святые угодники, где велись церковные споры, творилась высокая книжная молвь из отчества и письмо иконное, где иерархии сами сносились с византийским патриаршем престолом, не ему ревновать о каком-то московском схимнике, прости господи, почти что о мужике-лапотнике, не ему. Но недели слагались в месяцы, Подступала и наступила зима, Вести из нового города доходили смутные, И боярин окончательно затасковал. Тут-то и привиделось ему, Что должен он, обязательно должен повидать этого Сергия, Перемолвить с ним, И, быть может, оттого сыскать утешение В днешних обстояниях и скорби. Просил неотступно, раз за разом умоляя игумена. Тот сперва лишь усмехался в ответ. Но вот единожды, видимо, получив весть от алексея нежданно согласился после Рождества доставить его с сыном в Сергиеву пустынь. Боярин очень волновался невесть чему, когда, наконец, подошел многожды отлагаемый срок, и его с Иваном усадили в простые крестьянские розвальни меж двух дюжих служек с рогатинами в руках, и добрый косматый гнедой конь понес их по дороге на Москву. В пути перемерзли, ночевали в какой-то избе, в дымном тепле неприхотливого ночлега ночью слышали волчий вой за околицей. Дорога на Радонеж была наезжена, но от Радонежа свернули по узкой, едва промятой, дровнями и ногами поломщиков, тропе. Высокие ели в зимнем серебре нависали над самой дорогой, и казалось порою, что она вот-вот окончится. Конь вывезет на какую-нибудь поляну, где притулилась под снежную шапкою одинокая копна сена, а дальше и вовсе не будет пути. Но дорога велась, не прерываясь. Конь бежал, отфыркивая лед из ноздрей, а боярин, кутая в мех долгого своего Дорожного охобня нос и бороду с любопытством поглядывал, на угрюмо красивый, засыпанный снегом еловый бор, на волчьи, лосиные и кабаньи следы, пересекающие дорогу, и ждал, с разгорающимся любопытным нетерпением, когда и чем это закончится. Уже в сумерках раздвинулся, разошёлся по сторонам лес, и открылось в провале вечернего густеющего, с загорающимися по нему лампадами звезд неба, пустынь с церковью, словно висящей над обрывом, с грудою монастырских островерхих кровель и рядами келей за невысокую скидской оградой. Одиноко и звонко взлаял сторжевой пес, послушник, завидя путников, ударил негромко в деревянное било. Конь перешел с рыси на шаг. Приехали. Глава четвертая. Сергий в эту пору обходил кельи, где, слушая под окошком, где и заходя внутрь, одобрить, поглядеть работу, подать совет. И накиплили, резали, готовили всякую потребную монастырю снасть, скали свечи, переписывали книги или живописали иконные лики по старинным византийским и суздальским образцам. Он как раз вступил в сене Симоновой хижины и остаялся, слушая. Сказчика ему не похотелось прерывать. Шла речь о том, как украшать книги, и Сергий ухватил конец изъяснения из Дионисия Ариопагита. самым несходствием изображений возбудите и возвысите ум наш так, дабы и при всей привязанности неких, вещественному, тварному, показалось им непристойным и несообразным с истиною что существа высшие и божественные в самом деле подобны сим изображениям, заимствованным от вещей низких. Речь шла, конечно, о книжных заставках и буквицах, которые истари и доднесь изображались в виде плетеных зверей, трав, птиц и скоморохов. «Зри!» — говорил изограф Матвей. Сергий по голосу признал недавно поступившего в обитель книжного мастера. «Синий цвет — цвет неба, живописует духовное созерцание, знаменуя мысленное, умопостигаемое в изображениях. Зеленый — знаменует весну и вечную жизнь, красный — божественную силу огня, а так уж здесь силу взаимной любви Бога и человека». Что же касаемо до да, зверообразных подобий никаких, то повить», — продолжал рассказчик, с шорохом перевортвая страницу кожаной книги. Птица, душа человеческая, древо жизни, древо мысленное знаменует райское житие или пребывание души в лоне церковном. Ежели птица клюёт ягоды, то значит душа приобщает себя к познанию истины и добродетели. Петух возвещает воскресение верных, А павлин и феникс — бессмертие, И паки воскресения души. Голубь — дух святой, Кротость — любовь духовная. Змии — мудрость, по слову Христа, Будьте мудры, яко змии, И кроткие аки голуби. Орел — птица царская, Возносящая нас в горе. лев образ величия и силы, в образе грифона все сие совокуплено воедино и наличествует в одном. так о вот смотри, здесь знаменуются два рыбаря с сетью, и один другому глаголит «потяни, корвин сын», а другой ответствует «сам еси таков». Для невегласа сие токма грубая прямужицкая, но для имеющего ум возвышен, рыбари и суть апостолы Петр и Андрей, а прозвании намекает на тельца, жертву причастную. И сам еситаков к тому сказано, что тот и другой принесут себя в недолгом времени в жертву, скончав живот свой на кресте за истинную веру христианскую. Молодые послушники и начинающие изографы слушали Матвея не шевелясь, тихо было в келье. Добре внимали сказанному. И Сергий не почел пристойным разрушать божественную беседу. Вышел неслышно из сеней, тихо прикрывший дверь. Сухой щелчок колотушки услышал он уже на дворе. В отверстие ворота обители въезжали сани, полные народу. Сергий неспешно подошел. Какой-то дородный боярин, издрогший в пути, неловко вылезал из саней. другой молодой уже стоял, постукивая востроносыми сапогами, разминая ноги. Знакомые переиславские иноки повестили, что боярин, новогородский полонянек княжой, приехал поклониться ему, Сергию. Сергий молча благословил прибывших. Подошедшему учиненному брату велел вызвать эконома и отвезти бояр в истопленную гостевую избу. Сергия Василий Данилович даже и рассмотреть хорошенько не смог. Рослый, подбористый, широкий в плечах настоятель, отдав негромко наказы и благословив прибывших, поворотил и пошел к своей келье, уже не оборачиваясь. В гостевом покое находилось двое богомольцев. И тоже отец с сыном, богатые крестьяне, пришедшие в монастырь по обету, пешком. Сергий явно не делал различия между своими паломниками. Сопровождавшие боярина иноки ушли в другую келью. Скоро молодой послушник принес припоздавшим гостям чашу разведенного, сдобренного постным маслом толокна и хлеб, поставил на стол кувшин с водою. Крестьянин, обозревший непростые наряды Василия Даниловича с Иваном, и подумав, достал из торбы сушеную рыбину, предложил проголодавшимся боярам. Василий Данилович, крякнув и зарозовев, рыбу взял и неволю пригласил смерда с собою за стол. Ели вчетвером, запивали водою, торопясь вовремя окончить трапезу. Завтра всем четверым предстояло причащаться, а полночь, когда становится не можно есть и пить, уже близило. Улеглись по лавкам. Мужик и сын скоро заснули. А Василий Данилович лежал и думал, и понемногу глупая обида на Сергия, оказавшего ему столь суровый прием, таяла в нем, проходила, заменяясь спокойствием от окружающей монастырь лесной потаенной тишины. Он еще выходил под звезды, постоял, прислушиваясь к неживому, морозному молчанию леса. Так одиноко и тихо не было даже на Двине и заснул только под утро, всего часа на два, а с первым ударом тяжелого монастырского била был уже на ногах. Билым служила большая железная доска, и каждый удар словно отлипал от железа, а потом уже исходил внутреной стонущий звон, замирающий в еще дремотном, еще повитом ночной темнотою лесу. Но небо уже леденело высоко, Звезды меркли, и первые розовые полосы робко чертили небосклон. Монахи неспешно, но споро, двигались в сторону храма. Крестьяне уже поднялись, уже пошли к церкви. Припоздавший Иван, в торопях натянув сапоги, выскочил из кельи последним, догоняя родителя. Вот ударил колокол, оказывается, в обители был и колокольный звон. За ним вступили подголоски, и скоро воздух наполнило веселым утренним перезвоном. Уже восходя на высокое церковное крыльцо, Василий Данилович умилился. Что-то было тут такое, чего в Переяславле, в Горицком монастыре, он не зрел. Быть может, ширь лесного окоема, открывавшаяся с верхнего рундука церковного крыльца. Хотя и там, в переславле взору являлась даль еще сановитие и шире. Но и та была ничто для боярина, привыкшего к неоглядным просторам Северной Двины. Быть может, истовость, с какой уподымались на крыльцо и входили в храм все эти лесные иноки, иные из которых были и вправду в лаптях, хотя на самом Сергии оказались на этот раз кожаные поршни. Лапти он обувал, как выяснилось потом, главным образом при работе в лесу и в дорогах. И одеты были иноки не так уж бедно. От богатых жертвователей радонежской обители нынче отбою не было. И все же чем-то незримым монастырь сергиев отличен был от иных, и от малых — хозяйственно уютных новгородских обителей был он отличен. И опять боярин так и не понял, чем. Началась служба. Василий Данилович давно уже не молился так чистого, и давно уже не было у него так легко на душе. Когда пели, невесть с чего даже и прослезился. И потом, подходя к причастию, не заметил, не понял даже, что да вишние смерды, отец и сын причастились впереди него. Впервые это не показалось ему неважным, необязательным при его табоярском достоинстве. Да и какое достоинство у полоняника! Сергий пригласил новогородцев к себе после службы, и Василий Данилович был тому несказанно рад. В келье игумена, решительно отстранив сына, сам распростерся на полу, являя вид полного смирения, тяжело встал, опять склонился, отдавая поясной поклон. Но вопросы игумена немногословно изъяснил свою трудноту. У Сергия был очень светлый взор, кажется голубой, рыжеватые густые волосы, заплетенные сзади в косицу, худоватое лицо аскета и легкая, чуть заметная, чуточку грустная улыбка. Словно бы... Это потом уже пришло Василию Даниловичу в голову. Он из дальнего далека глядел, соболезную миру и мирским страстям, мрачившим тот высокий покой и тишину, которые были в нем самом, в Сергии. Не весть, с чего устыдил боярин говорить о своих горестях, а начал о церковных настроениях в Новогороде Великом, о ереси стрегольнической об отметающих таинства и хулящих троицу я у невнятно малым сим троичность божества того же ради бога сваофа именуют единым и нераздельным а христа по часту посланным от него а неправведно рожденным постижение господа в сердце возразил сергий мягко прервав боярина наша обитель посвящена святой троице и для меня сызмолу В божественности её. заключена была главная тайна православной веры. Он очертил руками круг в воздухе, примолвил, нераздельность, подумал, присовокупил, и самопостижимость, ибо в Троице триединая ипостась, причина, творящая любовь и духовное нань истечение. «Немогущие вместить мыслят Господа тварным, смертно рожденным Девой Мариейю, забывая о том, что речено в символе веры прежде всех век». Сергий вдруг улыбнулся и смолк. «Все сие ты и сам ведаешь, боярин», заговорил он снова простым и добрым голосом. «Надобно созерцать сердцем, не умом. Надобно зреть и очами духовными» и надобно работать и Господу. Иного не скажу, не ведаю, да и не нуждаюсь в том. Скорби же наши от живота, от тленных и приходящих богатств стяжания и от гордыни не обессудь, боярин. Повишьть в троице смысл и образ божества, и все глаголимое противу стрегольниками, и само отпадет, як шелухает лен А теперь извини. Мне надобно нарядить и братью по работам, и иную монастырскую потребу исполнить, игумен Есмь. Он встал, уже откровенно улыбаясь, и вновь благословил боярина, упавшего ему в ноги, и его сына, который, подумав мгновение, тоже встал на колени рядом с отцом. «Ягда водишь рати, мысли по всяк час о мирном труде пахаря», сказал сергей благословляя Ивана в черед за родителем. И это была единая его чуть заметная укоризна разбойному походу новгородских ушкуйников. «Троица!» — думал Машков, выбираясь из настоятелевой кельи. В Новгороде Великом была более в почете София, премудрость Божия, и как-то не думалось о Троице до сего дня. С сыном Оставшись наедине, заспорили. Иван, оказывается, много внимательнее слушал Сергия, чем ожидал родитель. Давно ли, сидя на монастырском дворе в Горицах, не ведали, о чем баить, как одолеть скуку и злобу, а тут и слова нашлись, и пыл, и жар, и живая страсть к духовному деянию. Растекаясь мыслью, помянули и Василия Великого, и Златоуста, и Ореопагита, и нынешнее послание Григория Паламы. Многое было наговорено меж сыном и отцом, и самим себе казались они очень мудрыми тою порой. А Сергий оставался сам по себе, будто бы и не затронутый потоком словес ученых, с этую своей улыбкою, с округлым движением рук, обнимающим мир. «Троица» мысленный образ нераздельности-троичности, потому только и способный постигнуть самое себя, ибо один не может даже догадать о своем существовании, должен быть второй, в коем зришь отражение свое. Но истина постигаема токма при наличии третьего, при наличии суждения со стороны, знаменующего правоту и зримую бытийность спора. Вот и толкуют наши-то невегласы-стрегольники. Меньше ли сын отца, а нет? Сын? Докрожден стало, меньше родителя, — говорил Иван. Нет, Иван, нет. Не то, не то баешь, — Василий Данилович тряс головою, ловя ускользающую мысль, рожденную в его голове только что. Вот тебе полоса, мысленная черта, без конца и краю. Внял? Ну? Так, и ты ее, ету черту, режешь посередине на полы, значит. От одна половина, а то ли другая. А тот-то конеч, противоположный. У каждой половины опять не имеет конча. Бесконечен, значит, так? Так. ну вот тебе и ответ. Половина, а поди-ка, равна целому. Так и сын, от отца рождённый прежде всех век, единосущен отцу, а не сущен Внял тому? Ну, внял. С неохотой отвечал Иван, неволею постигая правоту слов родительских. Ну! А Сергий сердцем всё то понимает, что мы с тобою тута наговорили. Итог мы руками едок-то проведёт по воздуху, а уже мысленно являет суть вещи той святой он Ботать-то!» от что хмуро отозвался Иван, подумавши и покачав головою. По той и может и свету его лича белый. Ну уж и святой, с сомнением вымолвил Василий Данилович. Святые они в древности в земле египетской. Скажешь, отец, а наш Варлаам и Хутынский святой? уверенно повторил Иван. «Пото и вадит московитам Господь, что у их свой святой есть. Не то бы давно, нацем не то, да оборвались». Долгий плен новгородского боярина был этим посещением премного скрашен. И когда он, уже освобожденный, отъезжал в Новгород, очень хотелось ему вновь повидать Сергия, но не сложилось того, не сумел. Только послал серебро обители напомин души родителей своих. И слова Сергия о Троице надолго, навсегда почитай, приложил к сердцу. Почему и возникло позднее, в построенном Машковом храме, спасанной Льиной, одном из лучших новгородских храмов XIV столетия, изумительная только Андреем Рублевым превзойденная композиция Троицы, написанная знаменитым византийским художником, приехавшим на Русь всего десятилетия спустя, Феофаном Греком, с которым Василий Данилович, заказывая росписи, премного с великою теплотой говорил о московском подвижнике. И так пролилась, пробилась еще одна малая струйка духовного истечения из множества незримо растекавшихся из Сергиевой обители по всей Великой Руси, одна из тех невидных, но живительных струек, более важных при всей незаметности своей, для духовного подвязания нации, чем сражения ратей и кровавые подвиги воевод. Глава пятая В Этвери творилась новая замятня. Дядя Михайлы, Василий Кашинский, надумал выгнать племянника из города. Михайло ускакал в Литву, долго упрашивал Ольгерда помочь, и сестру повлиять на своего супруга. Наконец, с литовской помощью, воротился к себе. Тверь встречала своего князя с восторгом. Василий ускакал в одном сапоге, отступаясь ото всего. Вскоре он умер, и Михайло стал законным владетелем Тверского стола. Вот тут алексей торопящийся все содеять при жизни своей, допустил ошибку извинительную политику, но непростительную духовному главе русской церкви. Вызвав Михаилу Тверского в Москву, повелел схватить его через клятву, нарушив свое же обещание безопасности. Михаилу все одно пришлось скоро выпустить под давлением татар, а протори и убытки платить и долго платить всему московскому княжеству, пережившему литовскую рать, и осаду Москвы, сопровождавшуюся разорением всей волости, вторую и третью Литовщины, губительные походы Михаила Тверского, новую и грозную борьбу за ярлык на Великое княжение Владимирское и прочее и прочее, вплоть до новых боярских катор на Москве и взаимных пакостей, вплоть до решительных посланий Ольгердовых, самому патриарху, противу алексея направленных, вплоть Но Филофей Коккин еще не скоро и не в раз поставит на стол митрополитов русских Киприана при живом Алексии, хотя начало тому, сама мысль о возможной замене алексея зародилась у него именно в эти злые годы. Но вернемся ко времени первого Ольгердова нахождения, дороже всего обошедшегося московской земле. алексей Заметно постаревший в последние месяцы выслушал последние горькие вести, сообщаемые Станятой. Вопросил вдруг, остро поглядев на своего секретаря. «Ты тоже мнишь, что я был неправ», задержав через клятву князя Михайлу. Станята повел плечом. Князя схватили точно что несправедливо. Но владыка не об этом и прошал его. А ежели бы удалось, вот в чем вопрос. Побитые всегда неправы. Теперь и все случившиеся смерти, и гибель передового полка, и разорение земли, и смерть Никиты Федорова — все это на совести побежденного. А ежели бы удалось, и князь Михаил сидел бы до сих пор в затворе, а Тверь стала бы волостью великого княжения. Ежели бы удалось... Прав ли? И всегда ли прав победитель? И не есть ли закон предвечной правды, коему служил он до часа сего, единый действительный закон на земле? — Не ведаю, — отмолвил Станята. — Прости, владыка, но я не дерзаю мыслить о сём. — Хорошо, ступай, — сказал Алексей. И когда Станята выходил, потянулся было за ним. Так страшно вдруг. Стал ему остаться теперь наедине со своей совестью. Он превозмог себя, допоздна работал, вечером встал на молитву, стоял и молился строго и долго, воспретив кому-либо тревожить его. Но покой не сходил к душе, и что-то, словно белые перья, реяло вокруг и в воздухе, мешая внимать Господу и мыслить. И вот, уже на исходе третьего часа, непрерывных молений, явился к нему опять Иван Калита. Явился незримо и стал рядом с ним на колени перед божницею. «Здравствуй, крестник!» «Здравствуй, крестный!» — покорно отозвался Алексей. «Стало не может быть безгрешной мирской власти, крестник!» — вопросил Иван. «И стало быть прав Христос, возгласивший...» «Царство мое нет мир сего, а мир сей», — продолжал Иван Калита, — «игралище сатаны. И люди токмо выдумывают себе оправдания мысленные, но живут по похоти своей. И побеждает тот, кто сильнее, и кто хочет больше, аки и прочий зверь». «Ежели так», — трудно возразил Алексей, — «зачем тогда существует честь, совесть, правда?» понятие познания и греха. Зачем даны нам заветы Господней любви? Но ты сам все это и разрушил, крестник, — живо перебил Иван. Ты сам приступил к клятву свою. Скажешь, ради счастья грядущих поколений? А ведаешь ты, в чем оно состоит и чего захотят и возжаждут грядущие за тобою? Единой власти, охраняющей смердов, их добро и зажиток, и мирный труд, — начал было Алексей. «Признайся, — перебил Иван, — что не ради смердов грядущих ты деешь все это, а потому что ты таков и не мог бы иначе, как и я иначе не мог. Я хотел власти, да, и не лукавил пред Господом, и живем мы, отпущенный нам срок». Постоянно творя усладу этому смертному телу своему, Этой плоти. А смердам тем несносные усилия твои, Лишающие их крова за жидкой жизни. И легче им было бы жить, Не думая ни о чем наперед, Яко птицам небесным, по слову Христа. Ибо там, куда мы все уходим в свой черед, Там все иное, там нет плоти, и нету страстей, и даже памяти нет. Но тогда кто ты? Я, быть может, твоя совесть? Или память твоя смертная? Когда же ты сбросишь эту ветшалую плоть, то и память плоти с нею вместе останет на земле. Ничто, Господом созданное предвечной волей, и из вечности не может исчезнуть без следа, как и душа человеческая, — сурово отверг Алексей. — Ошибаешься! — Ох, как ты ошибаешься, Алексей! — зудел тоненький голос над духом. — Созданное конечно, ибо оно созданное. Предвечно токма не созданное, не тварное. Все же тварное подвержено гибели, и ты Говоря о бессмертии души, хочешь токма собственного бессмертия? Хочешь избежать гибели этого твоего бренного и греховного естества? Это и ежели не плоти самой, то памяти плоти. А готов ты признать Господа и поклониться величию Его, ежели Он не сохранит твое смертное «я», но раздробит, разрушит? Не скажешь ты тогда? «Ежели нет бессмертия душе моей, то зачем мне Господь? Тогда и его нет?» «Без Господа человек зверообразен, суть. Но ты сам доказал, что человек зверообразен всегда. По твоей воле спасителя твоего сожрали волки, а ты жив и злоумышляешь далее и мнишь себя князем земным». И не потому создаешь единую власть и прямое наследование власти, что это надобно Дмитрию или детям его, а потому что это надобно тебе, тебе самому, ибо ты, митрополит всея Руси, и хочешь создать власть княжую по образу и подобию власти, сущей в Церкви Христовой. И в том именно и через сто сохранить нетленным себя на земле. Постой. Ты хочешь возразить мне, что ежели ты грешен, то жертвуешь душою за други своя, а есть рядом с тобою и праведник, твой Сергий, игумен Радонежский. Ты будешь грешить, а он отмаливать, обеляя и себя, и тебя. Как и я хотел, дабы ты, Алексей, отмаливал грехи мои. А теперь что получилось на деле? Ты принял грех мой и стал грешнее востократ ибо нарушил слово, данное духовным главой Руси. Ты нарушил не лишь слово, но и нарушил саму идею духовной власти. Ты не спроверг своими устами святую Русь и мнишь Сергия молитвенником себе. Ладно. Пусть мыслил о грядущих веках, о людях иных, но что ты, смертный, дал тем, кто погинул в снегах, кто умер от ран и заеден хищным зверьем? Ты погубил малых сих ради тех грядущих, но уведают ли и они хоть о том? поклонит тебе или изрекут хулы и скажут, что вообще трудился есть, гордыню обуян, и прочее многое из глаголаху не подобь памяти твои и уленению предадут духовное твое христос вручил нам свободу воли глухо ответил алексей а ты веришь что он а не дьявол великий паламарек лицезрение света фаворского знаменует истинность существа божия явленного нам в энергиях своих свет — возразил Калита, — или образ света в уме своем? — Уверен ли ты, что Варлаам не прав, а прав Григорий Палама? — Да, он канонизирован, он признан святым. Ты еще не знаешь всего но послание в пути, и скоро ты уведаешь о сем. Но свершенное свершено все равно не Богом, а людьми, и по их людской волевой похоти, и токмо потому что власть придержащая, земная, не возмогла восстать противу. Мыслишь, что ты спас родину, а уверен ты, что без воли моей и твоей, без воли государей московских, погубивших Тверь, Русь погибла бы, что тверские князья не садили бы лучшие и крепшие нашего с тобою, и Русь воссияла бы в веках ярчайшим светом. Я мню Орда, Литва и Латины, — начал было митрополит. Ох, Алексей! Ответь мне теперь, Токма, одно. В чем есть истина? Когда ты был в монастыре и удален от мира, ты был непорочен и свят. Быть может, Токма в бегстве от мира, в полном отвержении всего земного, и есть истина. «Быть может, прав был токмо Христос, а все, кто привержены мирскому, что бы ни говорил и не писал твой палама, уже грешны? Ежели принимать мирское, то надобно разрешить всем все и принимать кишение твари должным, пока она не уничтожится самое себя и смерть должную, должным воздаянием твари, и не судить о Божьем предначертании» ибо оно неведомо нам и не будет ведомо никогда, тем паче, что возможно и такое, что Божье произволение как раз и предочертало людям их грешный и временный путь. И тогда грешнее всего тот, кто бежит этого пути, спасается в лесах, умерщвляет плоть, отказываясь от продолжения рода, в коем токмо и положил Господь бессмертие племени человеческого. Крестный. Это ты или дьявол говорит со мной? Тогда изыди, отметниче. Крестник, вот я стою на молитве рядом с тобою. Видишь, чуешь меня? Разве враг рода человеческого станет молиться честному кресту? Ты опять впадаешь в грех неверия и гордыни, крестник. И потом очень просто отвергнуть сказанное, повторив «это дьявол». Или этого нет, или об этом не сказано в мудрых книгах, или по любой другой причине, измышленной для себя людьми. Но ты вникни, в сказанное, возрази, ежели способен на то, ибо по воле твоей нынче погибли тысячи и впредь погибнут, ибо ты не пристанешь творить волю свою. «Не пристанешь, крестник?» — переспросил Калита, заглядывая в лицо Алексею. — Не пристанешь? — повторил он настойчиво, и холодное испарина выступила на Алексеевом челе. — Не пристану. — Да, с трудом, — разомкнувши уста, — произнес он. — Так ответь мне теперь, что это? Твое произволение или замысел Господа? — Наша свободная воля, — отмолвил Алексей. Стало быть, Господь не всесилен? Господь всесилен, но сознательно ограничил себя, ибо иначе ни к чему была дана человеку власть разумения и понимание причин и следствий. Так-так. Значит, все едино. Есть Бог, или же его нету вовсе. И как люди понимают их, эти причины и следствия, или же бесконечно выдумывают всякий раз по-иному, «На потребу себе?» И опять тихонький, мерзкий смешок раздался над духом Алексея. «Ты не крестный мой, ты дьявол или упырь», — убежденно сказал Алексей, крестя пустоту. «Да, я не крестный твой», — ответила пустота. «Но я крестный всякого, рожденного в гресех, и значит, всякого, рожденного на земле». Голос смерк и повеяло погребной сыростью. «Повишь и помоги, Господи!» — сказал Алексей, опоминаясь. «Помоги, ибо я слаб и не в силах человеческих без тебя, Господи, одолеть нечистого. Уходи, крестный!» — произнес он в пространство. «И не надо тебе приходить больше. ас уже старее тебя, и сам ведаю, что творю. И не говори, что я взял твой грех на рамена своя. Грех этот мой. Так, Господи. И избави от лукавого. Да, крестный, все так. Но по-прежнему повторю. Нет жизни вне Господа. Да, я слаб, нетерпелив, лукав и жалок, и гордынью обуян. Но по-прежнему повторю. Нет жизни вне Господа. Да, и всему сущему, всякой плоти живой а без тебя нет надежды. И тогда мы все — гробы повапленные, и жизнь наша не надобна ничему на земле, ибо в нас разрушение и зло. Он сказал это, веря и не веря себе, и, сожидая горнего знака о том, что и ныне прощен, склонился долу. Повапленные, окрашенные — выражение происходит Из Евангелия от Матфея, глава двадцать третья, стих двадцать седьмой. В дверь осторожно заглянули. Владыку ждали важные грамоты, только что прибыло послание из Царьграда. Но Алексей был недвижим и распростерт пред иконами. И служка, убоявшись прервать, молитвенный покой владыки закрыл дверь. Глава шестая. В конце концов Алексей решился на отчаянную меру. Написал патриарху Филофею коткину прося его отлучить от церкви князей, противящихся высшей власти великого князя Владимирского, то есть Михайлу Тверского. В день отправления послов Алексей беседовал с глазу на глаз со своим старым секретарем. Леонтий недавно принял полную схему. «Веришь ты, что патриарх преклонит слух, «К нашим отчаянным глаголам?» — вопросил Алексей. Леонтий поднял строгий взгляд на владыку. «Мыслю судьба Руси решится все же здесь, у нас, а не в Константинополе. Монастыри, создаваемые Сергием и его учениками, важнее посланий патриарха», — высказал он. Алексей поглядел умученно. «Возможно, ты и прав» произнес со вздохом. И все же немогущая опереться на ратную силу церковь тоже земные мы здесь, в этом мире. И надобно лишь беречь себя, дабы мера эта, мера земного, не стала роковой, превысив ту грань, за которой начинается забвение Бога и заветов Христа, после чего народ уже не спасти никакому иерарху. Леонтий промолчал в ответ. Нытьем князя Михайлы владыка нарушил меру сию сугубо. Призыв к миру на сей раз не спроверг князь Дмитрий. И снова горели деревни, гнали скот и полон. Снова приходил Ольгерт в помощь тверскому князю. Снова скакали послы в Орду за ярлыком. не помогли прещения Ни и наложенная на Тверского князя. Помощь пришла совсем с другой стороны. Дважды разоренные, голодные люди, Потомки тех, кто привражьем имени одном Думали, куда бы спастись, Не пожелали сдаваться Литвину. Земля упорно подымалась, Являлись новые ратники, Являлась воля к деянию. Залитый водою по осени И вмерший в лед хлеб, Жали под Рождество, во льду, но сжали, высушили, убрали в закрома. На Пасху с калачами будем. И неведомо, в упрямых ратниках княжеских дружин, а ли в тех бабах, что на холоде красными, обмороженными руками, жали рожь, было больше упорства и веры. Веры в то, что устоит и не поддастся врагу русская земля. Алексей, проезжая проселками, видел это зримое упорство и у него оттаивало на душе. И там, в троицкой пустыне, куда заезжал он дорогой, у игумена сергия тоже творилась жизнь. В обители все так же живописали иконы, переписывали книги, шили, скали свечи, чеботарили, строили. Мужики из умножавшихся окрест деревень, то и дело приходили, к радонежскому игумену, и он учил их и наставлял. Сам, ведая любой крестьянский труд, давал советы, ободрял, укреплял беседами и прошением неблагополучные семьи. Учил и тому тайному, что должно было знать супругам, дабы не надоесть друг другу, не озлобиться, не превратить домашнюю жизнь в невыносимый ад. Кто сведал? На каких весах взвесил и учел все те бесчисленные, умерявшие похоть, воспитавшие понятия долга, жаления, верности наставления игуменов и попов, монахов и проповедников, прищавшие плотскую жизнь в посты и праздники, учившие чистоте и стыденью, послушанию родителям и любви к детям, всему тому, что века и века держало русскую семью воспитывавшую в свой черед век за веком поколение за поколением воинов и пахарей, верных жен и заботливых тружениц матерей? Кто учел? Кто хотя бы подумал об этом в последние лихие века распада семьи и падения всякой нравственности? Разве для смеха достают нынче знатоки исповедальные книжицы, дабы подивиться обилию и разнообразию, перечисленных там плотских грехов. Забывая, что не для любования грешную плотью и ее беснованием, а для искоренения всякой распущенности, похоти и грязи составлялись эти тайные, одному лишь священнику вручаемые пособия, и что плотный перечень грехов в книге еще не говорит об их многочисленности в жизни тогдашних русичей. Алексей думает обо всем этом, полузакрывши глаза, и вспоминает немногословную беседу свою с Сергием, беседу, в которой, как всегда, было мало сказанного и безмерно много того, что выше человеческих речений. Он не спросил Сергия, правда ли, что когда тот благословил Исаакия на подвиг безмолвия, из руки преподобного вышел огонь и окутал Исаакия с ног до головы, Не спросил, не к чему было, и о прочих чудесах, о коих в досталь рассказывали на Москве. сергей сам был чудом, и алексей с каждым годом и с каждую новой встречей все больше его понимал тем не словесным, а высшим разумом, помощью которого только и приходит истинное понимание. Жизнь шла и, быть может, скоро уже пойдет помимо него, алексея В полях жали, перестоявший ползимы, выбеленный снегами и стужей хлеб. И все-таки хлеб жали. Жизнь шла, и не так уж важно, что его собственная судьба близила к закату своему. Прав ты, Господи, прав. В смене времен и в смене поколений земных и Сергий уйдет, Но явятся новые держатели горнего света в русской земле. Придут, доколе народ не исполнит предназначение своего. Полузакрывший глаза, он впитывал радость, и свет, и сырой запах земли, слишком рано освобожденный от снега. И таинство течения жизни, и таинство угасания, ухода туда, в лучший, Господом устроенный горний мир». Леонтий с беспокойством следил за необычайно мягким, беззащитным, почти детским выражением лица старого митрополита и отгонял от себя упрямо восстающий страх. Он так слился с владыкою, что с трудом мог вообразить свою жизнь на земле, ежели не станет Алексея. Глава седьмая. Меж тем, в ту самую пору, Когда Алексей собирал все силы для новой борьбы с Тверью или твой, в далеком Царьграде, утонувшем в благоуханиях пышных летних садов, велась иная молвь, узнав о которой старый митрополит вряд ли остался бы благостен и спокоен. Вновь сидели в каменном патриаршем покое двое людей, одного из коих Алексей считал своим всегдашним заступником и другом а другого не иначе воспринимал при патриархе, чем верного Леонтия при своем лице. Это были полугрек-полуеврей Филофей Коккин и болгарин Киприан Цамвлак. Филофей, не глядя на Киприана, волнуясь, перебирал и откладывал трепещущими руками грамоты, стараясь не глядеть в глаза собеседнику, — говорил Киприан. Ты сам убедился теперь, что прещение и даже отлучение церковное, наложенное тобою по слову Алексия, не возымели успеха. Смоленский князь продолжает ходить в воле Ольгерда. Тверичи не отшатнулись от своего повелителя. Война не прекращена. Теперь Тверской князь сам требует суда. Мы обязаны осудить Алексия и снять проклятие с тверячей. Мало того обязаны заставить того же Кир Алексия отложить, отменить яко ложное отлучение от церкви, наложенное им на князя Михаила. И это совершится, ежели произойдет суд. Подумай, какой укор твоей мерности, какой урон патриархии цареградской, какой соблазн для всех, небрегающих тобою. Не может сей гордый старец возвысить свой ум над суетной приверженностью к единому московскому престолу. Невозможет он понять, что церковь больше и должна быть больше всякого отдельного государства и княжества, даже великого, не говоря уже о столь малом и раздираемом междоусобную бранью куске земли, как Владимирская Русь. «Со скорбью глядел я, как ты растрачиваешь свой ум и труд на предприятие, коему нет благого исхода. Ради давней дружбы губишь дело, коему сам посвятил всего себя. Дело совокупления православных государей, дабы противу неверным. Сдвинь камень сей с пути, заклинаю тебя, сдвинь, пока не поздно, иначе мы потеряем Литву. Филофей в конце концов выронил грамоты, закрывший лицо руками. «Да, ты прав, ты прав!» «С болью!» — вымолвил он. «Не можно!» «Не должно делить пополам русскую митрополию!» «Но что предлагаешь ты?» «Я не могу теперь сместить алексея почти выкрикнул он. «Отправь, наконец, меня в Литву!» — спокойно возразил Киприан надели полномочиями и отправь обещай мне ежели надобно дать сан митрополита русского под алексием киприан промолчал филофей вновь склонил голову вновь заметался взором начал передвигать без нужды парфирую чернильницу гусиные и павлиньи перья бумаги на столе ну хорошо хорошо. Я постараюсь поладить с литовским княжеским домом, с самим Ольгердом прежде всего. И с Кир Алексием тоже, — твердо договорил Киприан, — которому как-никак 80 лет, повторю, пред судьбою освященного православия и самой Церкви Христовой все иное ничтожно и должно отступить и уступить, иначе мы потеряем Литву. «Иначе потеряем Литву», — печально повторил за ним Филофей Коткин. «Нет, он не имел ни права, ни сил возразить Киприану». «А Алексей не может, увы, не может, отступить даже от выпистыванного им князя Дмитрия», — растерянно думал Филофей. «Ты получишь грамоты и власть», — выговорил он наконец только помоги мне докончить дело объединения церквей сербской и болгарской, с греческой. Киприан кивнул. Последнее, разумелось, само собою. С присоединением Литвы будет создан мощный союз православных государств, способный разгромить Орду и отбросить турок. И ежели на пути к сей слепительно величавой цели стоит один лишь упрямый русский старец, рассорившийся с Литвой, лично неведомый Киприану. мучение Филофея Коткина он решительно не мог понять. Так над престарелым митрополитом и над всей Русью нависла еще одна беда, грозившая катастрофою всему московскому делу. Положим на миг перо и помыслим. И о том, несвершенном, И могло ли оно совершиться в те далекие от нас и тяжкие для судеб славянства века? Что замыслили патриарх Филофей Коккин вкупе с Киприаном? И что не сумели свершить потомки даже и много веков спустя? И о том, казалось бы, узколобо-национальном, что двигало волей алексея И что, однако, удалось и состоялось, и породило впоследствии великую православную державу, раскинувшуюся от карпат до стен китая и до просторов иных морей на противоположном конце азии почему не состоялось одно и получилось другое нет ли тут той строгой закономерности что даже за многонациональным объединением племен каким оказалась великая россия должна стоять в истоке и замысле одна национальная культура и одно национальное духовное устремление римскую империю создали римляне и когда они исчезли империи не стало великое государство монголов держалось горстью немногочисленных потомков степных батыров с концом династии государство чингисидов развалилось на национальные части россию создали русские хотя великая россия никогда не была страной-колонией, и народы ее населяющие были равны между собой, и все же великие государства, как и малые, растут из одного корня. А связанные с этим корневым народом племена и народности возрастают и гибнут уже вместе с ним, ибо единство исторических судеб, раз сложившись, не может быть разорвано по чьему-то велению и желанию. Разрыв тотчас начинает сочиться кровью, и рушащийся колосс погребает под останками своими и тех, кто жаждал и добивался его гибели. Но все это, сказанное тут, видимым становится только в череде проходящих веков. Люди, творящие политику государств, мыслят обычно лишь пределами своей собственной жизни, и Киприан сам влаг в этом отношении не составлял исключения. Глава восьмая. Историческая память человечества жестока. В памятях славы ощутимо присутствует культ силы. Подвиги добра, христианской любви и отречения мы как бы предоставляем святым подвижникам и мученикам, не замечая, в лучшем случае, не замечая того, ежели они, эти подвиги, вдруг совершаются политиками и государственными мужами, а меж тем именно тогда добро становится воистину действенным, когда овладевает помыслами людей власти. В жесточайшей и кровавой борьбе Твери с Москвою, вернее, в заключительной вспышке этой борьбы, растянувшейся на три четверти столетия, был миг высокого отречения совершенные Михайлой Тверским, собственно, и позволивший изнемокшей Москве победить в этом споре. Ибо не помогли ни церковные отлучения, наложенные алексеем ни прещения Филофея коккина в далеком Цареграде, склонившегося в конце концов на сторону Литвы и великого князя Ольгерда. Михайло вновь получал ярлык на великое княжение Владимирское, теперь уже от Мамая, почуявшего себе угрозу со стороны князя Дмитрия и Москвы. И вот тут произошло то, что мы называем отречением и что окончательно погубило дело Твери. Мамаю, потерявшему Хорезм и богатые города Аррана, в борьбе за Сарай и Хаджит Архан, в борьбе с акардынцами, надобно было русское серебро, много серебра. Серебро надобно было эмирам, не согласным иначе служить мамаю, вельможам волжских городов, купцам, что привозили шелка, парчу, оружие, драгоценные камни, рабынь и диковины дальних земель, послам, женам, наложницам, нукерам. Всем надобно было урусутское серебро. И к у нас Михайло давал, много давал и обещал давать еще больше, обещал прежний Дженебеков выход. Мамай не верила ему. Мамай боялся всех. Обманывая, он полагал, что и его обманывают тоже. То, что Дмитрий получил грамоту на вечное владение Владимирским улусом, да, у него получил, у Мамая, пользуясь трудностью тогдашней неверной поры, пользуясь слабостью. И грамоту ту подписывал хан, не Мамай, свергнутый им хан. Он, Мамай, волен все поиначить опять, теперь, когда власти в его руках, когда покорён булгар и скоро вновь будет завоеван сарай. Тверские князья все были врагами Орды. Так говорят, но это неверно. Орда сама была врагом тверских князей. Узбек казнил Каназа Михаила, деда нынешнего Тверского князя, что сидит перед ним на кошме поджав ноги, и ждет, когда он, Мамай, подобно Батыю, подарит ему Владимирский стол. У него есть своя гордость, о которой Мамай молчит до поры. Люди рода Каят-Юркин всегда враждовали с чингисидами. Чингисидов потомков Джучи и Батыя, уже нет. Он, Мамай, станет новым Батыем. Он, его род, возглавит теперь Орду. И вновь встанут богатые города платить ему дань, и генуэссы ползать у ног его, и урусутские князья валятся в пыли за порогом его шатра. Перехитривший столь многих темник скоро сам станет ханом, повелителем Золотой Орды, и сокрушит их всех и прежде всего, ненавистного ему Дмитрия. Быть может, да, руками коназа Михайлы. Слуги вносят кольчатую бронь и круглый литой эшелом русской работы. Это ему, Мамаю, бронь хороша. Мамай понимает в оружии, удоволен накивает головой. «Я дам тебе ярлык», — говорит он. «Но ведь тебя не пустили во Владимир» как ты возьмешь власть ежели дмитрий не послушает тебя и смотрит рысьим, настороженным взглядом в лицо от тверскому просителю упорно не желавшему признать над собою воли московского великого князя слушай мамай произносит это слово по русски он сейчас честен он что очень редко бывает с ним говорит то что думает слушай канас «Димитрий не покорит тебе», — Мамай вновь переходит на татарскую речь. «Он даже не пустил к себе моего посла. Никто не отдает власть просто так. За власть бьются, и бьются насмерть. Я дам тебе два, нет, четыре тумина воинов. Ты сокрушишь Димитрия, превратишь его землю в пустыню. Мои воины приведут с собою много рабов, скота» и урсудских женщин они принесут серебро, мед, меха, соболей и куниц. Дмитрий станет пылью у твоих ног, и ты получишь Владимирский стол. Решай, — я сказал. Михаил смотрит, ждет. Видя, что Татарин высказал все, глядит на него и думает. Понимает, что Мамай прав, трижды прав. И ни Андрей, наводивший на Русь монгольские рати, ни рыжий убийца Юрий, ни Калита не отказались бы от татарской помощи. Так поступала Москва каждый раз в споре с Тверью. И горели хоромы, гибли смерды, уводились в степь после шевкалого разорения тысячи тверячей И каждый раз не саблями поганых, так серебром пересиливали в Орде кладя на плаху головы тверских князей, его предков, одного за другим. И вот, и вот теперь, возможно, впервые, и, может быть, единственный и последний раз, ему предлагается отомстить за все разом. За смердов, за сожженные города и вытоптанные пажити, за великие тени погибших, за святого деда своего. За всех, всех отомстить и покончить, Единожды и навсегда, с междоусобными бранями на Руси. Вырвать, вырезать с корнем разрушуюся московскую язву, Что ширится и смердит, отравляя Русь. Покончить, истребить, перемочь, повернуть время. Вновь зажечь светоч Тверского величия И вручить его грядущим векам. И будет Владимирская Русь Тверскую Великую Русью. Будут под рукой у него Новгород Великий и Псков, и Суздальские князья, тот же Борис и Василий Кердяпа, тоже станут на его сторону. И с Олегом он, Михаил, заключит мир и любовный союз, воротив ему родовую Рязанскую колонну. И Ольгерт не помыслит тогда не небрегать им, Михаилом. И, быть может, он сам остановит тогда на рубежах русских земель, Литовские полки, и будет Русь, Великая Русь. Будут церковные звоны и украса книжная, Будут палаты и храмы, к нему стремят изографы, Княгачи и философы, свои и чужие, из иных земель, Греки и фряги, персы, болгары и франки, Прославляя его мудрость и рачение. И пойдут тверские ладейные караваны по морю Хвалынскому, Аж до Индии богатой, до сказочных восточных земель. И смерды, его смерды, станут ходить по праздникам в жемчугах и парче. И станут стремиться к нему гости из земель полуночных, свея и гонзейские немцы, готы и англиане. И по всем землям пройдет, воспоет себя высоким речением украшенных красных словес слава Твери. И час придет. И, состарившись, передав власть в крепкие руки сына, Предстанет он там, в горнем мире, Пред убиенным родителем своим И пред великим дедом, и скажет «Вот я». То, чего не сумели вы, я возмок и сумел. Сокрушил Москву и вознес превыше всех градов земли Родимый город. Укрепил Русь и прославил ее в веках. Вот что сделал я, в вашу память и в память пролитой вами крови. Михайло на миг прикрывает вежды. Сейчас перед ним, в облачном зимнем серебре, является высокая, выше облаков фигура, из обнаженного до нога мужа, с колодкою на шее, с отверстию дымящейся раной в груди, из которой ножом предателя вырвано сердце. Руки, скрюченными пальцами, вцепившиеся в колодку, так и застыли, словно все еще пытаясь освободить стиснутое горло. И задранный подбородок в клочьях кровавой бороды, обращенного к небу и к нему, Михаилу, искаженного страданием лица, страшен и жалок. «Дедо!» Хочется крикнуть ему, позабыв обо всем на свете, позабыв про шатер, про мамая про разложенное перед ним на Адастархане блюда «Деду, почему ты в колодке? Ты же святой!» И видит Михаил сотни, нет, тысячи трупов вокруг и окрест, и медленно бредущие в снежном дыму вереницы раздетых и разутых русичей, и надо всем этим задранный лик князя-мученика, неправдоподобно высокого, неправдоподобно худого, Уже из одних только сухожилий и костей, Со вздутыми маслами в упирающих колен На худых ногах, тело призрак, Обреченные нескончаемые крестные муки, Висящие над снежной убездной, Над опозоренной, изнемокшей землей, Над трупами павших и дымом сожженных деревень. И где-то там, в отдалении, Замирают радостные колокола, Еще мелькают, Еще раскачиваются их языки, но уже замерла последняя тонкая музыка меди, и только ветер, ордынский, жалобный, степной, поет и стонет, заволакивая погребальную пеленою видение радостей и скорбей. Михайло смотрит в огонь мимо лица Мамая, смотрит ослепшим обрезанным взором, и в глазах его, или то мнится Мамаю, Трепещет сверкающая влага слёз Он медлит, он ждет, он в бешеной скачке торопит коня, он взывает, он гневает и не может. Ему не переступить этой пропасти. О, он сделает всё что в силах и что не в силах тоже. Он будет драться насмерть, насмерть и до конца. Но уступил... «Уступил он уже теперь, в этот вот каторжный час!» Он подымает голову, смотрит, медлит, отвечает Мамаю. «Я не возьму твоего войска. Справлюсь сам. Дай мне ярлык, и пошли со мною посла». Татарин внимательно смотрит ему в глаза, не понимает, гневает, кажется, понимает удивлен обижен угаснув осторожев и охолодев взором слегка поводит плечами как хочешь у Дмитрий бы думаю взял у меня ратных на тебя и глядит изподлобья быть может тверской князь еще передумает, но нет михаил медленно покачивая головой отвечает может быть «Наверное, я не возьму». мама и замолкает, больше не уговаривает, незачем. Он понял. И все-таки не понял совсем ничего, ибо сам он так бы не поступил никогда. Вечером в шатре, когда Михаила, молча поужинав, укладывается спать, Микула Митрич по праву дорожной близости пробирается к нему, Ложиться рядом в кошмы «Мамай предлагал мне татарскую рать на Дмитрия», — без выражения говорит Михаил. «Я не взял». Микула вздыхает, чешет пятернею кудрявую шапку волос, ожесточенно скребет затылок, думает, отвечает. «Забедно нам станет без татарской тарати». Одначе и то сказать, а после такой пакости наведешь татар, не то что земля и Тверь может от нас отшатнуть. Я попросту не смог, возражает ему Михайло. «Деда узрел с колодою на шее. Так вот, потому Глава 9. На Москве, помимо неурожая, пожаров и михайловых погромов, произошло множество дел большую частью неприятного свойства. Так что порой оказалось, что звезда Алексея начинает изменять ему. Михайло Тверской продолжал удерживать захваченные волости, окраины княжества тревожили ушкуйники, Новгород с Обсковым отбивали новый натиск немецких рыцарей. Впрочем, по-прежнему продолжал сооружаться монастырь на Симонове, и фёдор бывший ванята племянник Сергия, деятельно хлопотал заводя у себя в монастыре иконописное дело и мастерскую по изготовлению книг устная память капризна она знает только три состояния времени давно прошедшее миф прошлое и настоящее в каждом из этих периодов события статичны и герои подчас не меняют даже и возраста своего течение времени в его последовательной Продолженности народные представления не ведают. И лишь грамота, впервые твердо и навсегда, фиксирует, ежели не истину, то, во всяком случае, то, что люди считали в свою пору. И уже из этих погодно совершаемых записей создается явление, коему в устной культуре нет аналога — летопись. Время становится продолженным. Оно приобретает длину и направление. Оно становится измеряемым, ибо события впервые выстраиваются в повременной ряд. И человеческий ум, начиная сопоставлять цепь событий, уму заключает впервые по принципу непреодоленному и до сих пор, что совершившееся раньше является причиной, а то, что позже следствием. И то, что далеко не всегда так а иногда и вовсе не так, что законы истории безмерно сложнее, до той новой ступени мышления человечество в целом еще и не добралось. Во все века, заметим, даже наиболее благоприятствующие культуре, на эту вековую работу, схожую с работой пчел, муравьев или даже кораллов, создающих из отмерших оболочек своих целые острова, На всю эту работу, малозаметную современникам, человечество тратило очень немного средств и еще меньше уделяло ей внимания. Много ли получал за исполнение своих гигзаметров слепец Гомер, обессмертивший в Илиаде и Одиссея древнюю Ахейскую Грецию? Что мы ведали бы о ней, не имея Гомера? Несколько камней разрушенных городов, два-три старинных золотых кубка до да десяток непонятных надписей. И, бросая певцу за его работу кусок зажаренной свиной ляжки и грубую лепешку, ведал ли какой-нибудь островной Басилей, современник Одиссея, ведал ли, что слепой певец дарит ему, царьку крошечного царства, бессмертие и посмертное восхищение всего мира? Дары на истинную оплату которых и всего того царства было бы недостаточно. Положим, наши князья уже ведали силу и значение писанного слова. И все-таки какое-нибудь отделанное серебром и украшенное бирюзою боярское седло не дороже ли стоило, чем все многолетнее содержание тогдашнего летописца, который жил в бедной келье, сам себе колол дрова, Ел грубый хлеб да сушеную либо вареную рыбу и овощи, ходил в Пасконине, молился и писал. А теперь одни эти его погодные записи, уцелевшие от бесчисленных погромов, пожаров и разорений, а всего более гибнущие от равнодушия и небрежения потомков, одни эти записи и позволяют нам воссоздать тогдашнюю жизнь и события и того самого гордого боярина на коне с изизукрашенную с узреть и многое прочее что без слова писанного онемела бы осталось в виде разрозненных потерявших смысл и назначение предметов когда то утерянных современниками или зарытых да и забытых в земле монеты и те говорят прежде всего надписями сделанными на них ну а навалом гниющие в погребах истлевающие за ненадобностью горы старинных богослужебных книг, все эти актоихи, триоди, минеи, праздничные и постные, шестодневы, уставы, напрестольные Евангелия, молитвенники и служебники, все эти ежегодные, еженедельные, ежедневные воспоминания о событиях, совершавшихся в Палестине в начале первого века нашей эры, Все эти сугубые сакральные переживания все одного и того же – притящение, повторение символа веры, сложные, разработанные еще в первые века христианства-таинства. Какой смысл был или есть во всем этом? А какой смысл в ритуале народных свадеб, хороводов, похорон, поминок, празднества первого снопа, зажинках, в святках, вряженных в обычаях, правилах и приметах. Когда человек начинает рассматривать себя как конечное смертное существо, весь смысл бытия Коева в нем самом, лишь в этих немногих годах и эфемерных земных радостях, трепете плоти, любовных утехах, в жалкой, собираемой всю жизнь, собине, тогда, конечно, не надобно ничего иного. И со смертью, с концом личности, для нее исчезает всё. Но это только тогда, когда люди перестают быть народом, нацией, племенем. Тогда и жизнь племени весьма скоро обращается в небытие. Пока же человек живет, понимая себя как частицу чего-то безмерно большего, чем он сам. Семьи, рода, племени, нации, вселенной. Надобен обряд надобно религиозное магическое действие объединяющее живущих с их предками в единое нерасторжимое целое встроенную череду поколений продолжающих жить друг в друге и потому надо похоронить отпеть и оплакать и устроить тризну наши поминки а не просто зарыть в землю родители своего и вспоминать и его и всех его прадедов-пропрадедов, придя на кладбище в родительскую субботу. И потому пышные свадьбы, и потому торжественное напоминание о страстях, отдавшего душу за други своя, дабы свеча не погасла. Не угасла готовность к суровому подвигу в защиту Родины, правда и добра. И потому муравьиная и ежечасная работа тех, кто творит и сохраняет память народа, кто не дает угаснуть традициям веков, безмерно важна. Без нее умирают народы, и в пыль обращаются мощные некогда гордые громады государств. Об этом порою и задумывался Алексей, когда фёдор Симоновский прибегал к нему с очередной просьбой о книгах, русских и греческих, о досках, меди, кожах и клее для сотворения книжных переплетов, о бумаге, пергаменте, чернилах, перьях и свечах. Для себя, для братьев Федор не просил ничего, и когда митрополит вопрошал, отмахивался. Боярскую и купеческую милостынью и де, ублаготворены досыти. Об едином духовном надлежит ревновать иноку. Хороших учеников воспитал себе молчаливый Радонежский подвижник Сергий. И потому каждое посещение Федора Симоновского было тихим праздником для Алексея. Прибавляло ему силы веры в то, что здание, возводимое им, строится все же не на песке и не обрушит, егда сам он уйдет ко Господу. Глава десятая. Дальше была все та же суета государственных дел, предупредительные грамоты Филофея Кокина, поход на Олега Рязанского, дабы заранее обессилить возможного союзника Михаила Тверского, рождение сына-наследника у князя Дмитрия, гуляния, святки, гордые замыслы нового одоления на враги. Декабрь 1371 года. Воеводою был Дмитрий Михайлович Боброк. Алексей на святках устроил себе нечто вроде отдыха. Отложив на время государственные заботы, целиком погрузился в дела любимого детища своего, московской митрополитии книжарни откуда уже разошлись по Руси многие тысячи переписанных и переведенных с греческого владычными писцами книг. Там на улице разгольное веселье ликующей толпы, отложивший на время заботы как прошлого, так и грядущего дня. Здесь непрерываемый благолепный сосредоточенный труд. Книги, тишина, скрипят перья. Пахнет старинною кожей и редькой, да еще постным маслом, коим песцы мажут волосы. Склоненные кудлатые и гладкие, темно и светлокудрявые, кое-где и лысые головы до прихода алексея о чем то спорили даже хохотали теперь в книжарне сугубо монастырская тишина алексей проходит по рядам глядит работу тут зрим остановит как возникают книги как складывают листы графят острым писалом как пишут как прошивают тетради как переплетают их в обтянутые кожей доски с застежками-жуковиньями. Здесь истоки всего. Пройдут века. Угаснет устная память поколений. Но то, что творят здесь, прибудет. Переданное, сохраненное, переписанное вновь и вновь с ветхих хартий на новые. От каких седых и древних времен пришли на Русь книги сии? Лавсаик, жития старцев синайских, Третьего, четвертого, пятого веков по Рождестве христовом Амартол, хроника монасии А вот и еще более древнее, Амироводеяния. Из тех изначальных времен, когда кланялись каменным болванам и мнили, что боги, как живые люди, не сходят на землю, гневают, ссорятся, любят смертных женщин и даже зачинают от них детей. Темные, чужие уже во многом непонятные внешнему уму времена. Иные события, иные повести давно вытеснили их из длящейся памяти поколений. Но их пересказы, как и пересказы Ветхого Завета, вошли в византийские хроники. И теперь вот они, уже на славянском языке. Вот Иосиф Флавий, история Иудейской войны, а вот Геродотова история еще не переведенное с греческого, богослужебные книги, бесконечные минеи, прологи, актоихи, типикон, сиречь устав христианской жизни, Евангелие, псалтири и жития, жития, жития. Все кропотливое устроение христианской культуры, веками создаваемой, здесь, в этих кожаных книгах, под этими деревянными, окованными, медью и серебром, досками переплетов. Ведают ли сами песцы, сколько столетий держат они в своих руках, сколь бесконечно важен их труд, который единственно сохранит память о нас в грядущих поколениях и позволит свести, не прерываясь, древу московской государственности. алексей проходит тихими шагами, слегка согбенный легчающий но еще крепкий разумом духовный водитель страны Он не делает замечаний и смотрит отстранно как бы издалека оценивая этот свой труд глазами еще нерожденных поколений он устал и кто то из песцов задумав вопросить о некой надобности алексея поднявший взор и узрев обращенные к далекому ничто оттуманенные глаза владыки вздрагивает и скорее опустив глаза, начинает с особым тщанием расставлять аккуратные буковки торжественного полуустава. Алексей отворяет следующую дверь. Тут узорит рукописи, пахнет клеем и разведенной на яйце краскою. И народ здесь иной, более буйный и нравный. Изограф, к коему подходит Алексей, сейчас, намазав клеем кусочек золота, прижимает его, держит, разглаживая и полируя рыбьим зубом. Потом, поглядывая искоса на владыку, начинает крохотным венчиком очищать лишние закраинки, сметая золотую пыль в кипарисовый ящичек. Отложив лист, откровенно любуется своей работой. В маленьких человечках со священными реликвиями в руках, в выписных горках, В розово-палевых, сиреневых, белых и голубых дворцах творится своя, непохожая на будничную жизнь. Жизнь, очищенная от праха земного, вознесенная и заключенная в цветное благостное сияние. Художество, указывающее не на то, что есть, а чему следует быть. И даже жестокие палачи, усекающие голову святому мужу, здесь не страшны, не ужасны. Ибо они — лишь намек на испытанные святыми мучения. Они словно тоже исполняют благостный танец и вот-вот и сами обратятся ко Господу, меж тем, как страстотерпца уже ждет зримое потустороннее вознаграждение, хоры праведников, жаждущих заключить его в свои бессмертные торжествующие ряды. Алексей смотрит. «Чего-то тут еще не хватает» какого-то высшего парения духа, высшего горнего торжества. Он как бы ощущает незримую надобность в ином изографе, быть может, еще не рожденным, не ведая еще ничего об отроке иконописце Андрея Рублеве, не познакомясь ни с греческим мастером Феофаном, который токмо еще собирается на Русь. Но мука ожидания неведомого, нежданного чуда уже подступает, уже зримо просит явить себя миру дабы утвердить конечное торжество духа над плотью горней радости над печалью земного бытия алексей не высказав ни похвалы ни осуждения тихо проходит далее отворяет вторую маленькую дверь втискивается в узкий проход с скрутю полутемную лестницей ведущей наверх по ней ходит токмуа Он, да еще избраны им немногие клирики — авакум Леонтий, Прохор, Спасский Архимандрит. Но сейчас ему нужен только Леонтий, ибо алексей ожидает в гости Сергия, его ежегодного, всегда об эту пору, пришествия на Москву. И, по слухам, Сергий уже в Симонове, у сыновца своего, Федора. Глава одиннадцатая Сергий действительно был там. Проделав нынче путь из строицы за два дня, он сидел в келье племянника и тихо радовал. Стучали топоры, монахи-плотники что-то продолжали строить, довершать. Федор хвалился изографами, переписчиками книг, повестил, что изучает греческий, дабы не только мочитать, но и свободно говорить на нем. Развернулся, хозяином стал». И Сергий понимал теперь, что племянник Ваня был прав, не похотев остаться с ним. Новая, деловая властность взора явилась. Не подавлял ли он Федора? Быть может, слишком любил и тем мешал ему расправить крылья. В немногий срок, протекший от начала игуменства, он стал из ученика соратником. «Скольких их он уже воспитал?» у строителей общежительных киновей, у себя в обители. Сильвестр, о котором недавно дошли вести, поставил монастырь на реке Абноре за Волгою. Андроника он сам предложил алексею и не ошибся в выборе. Авраамий Молчальник, который жил у него с первых лет, ушел в лесные глухомани куда-то за Галич, и там деятельно основывает уже не первый монастырь. дмитрий Так понравившийся великому князю, он был восприемником его первого, ныне покойного сына. Сейчас в Вологде и тоже основал монастырь. Месяц назад у него гостил Стефан, выученик знаменитого Григорьевского затвора в Ростове. Этот собирается на Печору к Зырианам, хочет проповедовать там Слово Божие. На расставании они беседовали всю ночь, и Стефан был полон сил, Веры и воли к замыслу. Недавно дошла благая весть от Романа, оставленного игуменствовать в монастыре на Киржаче. Успешно справляется с делом и Афанасий. Нелады были у Стефана Махрищенского. Гонимый местным владетелем, он покинул обитель и уже основал монастырь на реке Сухони в Вологодских пределах. «Ныне князь, как кажется, зовет его назад». Об этом Сергий хотел поговорить с алексеем Посланцы владыки не заставили себя долго ждать. Сергий, облобызав, распростился с Федором, коего и доднесь ощущал, по сладкому стеснению в сердце, словно бы сыном своим, и вскоре последовал во посланным к недальним башням Кремника. Его нынче все чаще узнавали на улицах, падали в ноги. Он легко и терпеливо осенял горожан крестным знамением. Постранился, прижмурясь, когда мимо вихрем, с гигиканьем и свистом, взметая снежную пыль, пронеслись богато разубранные сани. Его посох, торба, грубый ватол и лапти, одежда простого странника, даже нищего, не давали виду угадать издали кто идет. Но вот те же сани, круто заворотивши, уже мчатся во след, осаживают в опор, и хмельной красавец в распахнутой бобровой шубе, забежав и срывая шапку с головы, рушит перед ним в снег. «Прости, батюшка, хмелион не признал враз и низко склоняет голову. А Сергий благословляет его, слегка прикусив губу, чтобы не улыбнуться. Алексей ждал Сергия с плохо скрываемым нетерпением. И Сергий с обычной своей проницательностью понял, что дело тут не в Стефане Махрищенском совсем, а в безмерной усталости митрополита и в безмерном одиночестве, охватившем его после измены патриарха Филофея. О Стефане разговор был короток. Сергий осторожно, дабы Алексей мог отступить, ежели передумал, или что-то изменилось в мнении Дмитрия, повестил о дошедшем до него желании великого князя воротить Стефана на махрище. — Это и мое желание, быстро, едва дав ему домолвить, — возразил Алексей. Владыке должно быть известно, почему Стефан покинул обитель. Бояра, владельцы земли, зело огорчились на игумена, сотворялись безлепые ссоры, пакости монастырю. И вновь Алексей не дал договорить Сергию. «С владельцами земель я уже говорил, и великий князь согласен дать им отступное, но просит, дабы Стефан непременно воротился назад». Сергий не стал больше возражать, коротко кивнул головою. Знал, что, по его слову, Стефан тотчас воротит домой. Он сожидал иных вопросов или жалобы о патриархии, Но Алексей медлил, и Сергий снова понял, почему. Дело было в нем самом, в Сергии. В том, что он пережил недавно, и что, конечно, отразилось в его облике. Глава двенадцатая Алексей угадал, да и трудно было бы не заметить того. У Сергия нынче были необычайные глаза взгляд стал таким как в далекие прежние годы «Отче, почему у тебя юные глаза хотелось спросить алексеев алексей однако вопросил осторожнее не совершилось ли чего нибудь необычайного в киновии или с самим радонежским игуменом сергий нынче чего с ним не случалось никогда ранее оказался невнимателен он едва не признался алексею в том что ему воистину было видение, видение света. Он стоял на ночном правиле, одержимый скорбью, и уже в полудреме услышал, как его дважды окликнули. «Сергий!» Отодвинув окошко, узрел, что все вокруг было залито необычайно ярким светом, ярче солнечного. «Гляди!» — продолжал голос. «Все это иноки твои!» Сегий, как был, без шапки и зипуна выбежал на мороз. праздничное сияние покрывало каждую хвоинку трепещущим пламенем. лес был весь словно в сверкающем серебре. И в этом сиянии кружились птицы, множество птиц, переливающихся разными цветами, точно самоцветы. кто с долгими, точно струящийся шелк хвостами, кто с хохалками? из золотых, увенчанных яхонтами тычинок, иные с рубиновыми клювами или красными лапками. Птицы сидели на деревьях и огороже порхали в воздухе, словно бабочки. Являлись все новые откуда-то из-за ограды монастыря. Птицы кружились, и ему становилось внятно. Где-то изнутри росла ясная, светлая уверенность в том, что этот радостный хоровод — его ученики. Настоящие и грядущие подвижники — устроители обителей, и что молва его услышана, и ему дано утешение от Господа именно таким вот горним знамением. «Симон!» — закричал он, желая иметь свидетеля. Кто-то должен был видеть это вместе с ним. Подбежал, увязая в снегу к соседней келье, стучал, звал, но старик Симон подряхлости Долго копошился, не отворял, а птицы все реяли, реяли со щебетом, подобным журчанию, у него над самою головою. Но вот свет стал меркнуть, и вылезший, наконец, на крыльцо Симон узрел только гаснущий отблеск, цветные трепещущие полосы, исчезающие во тьме, и не понял бы ничего, не расскажи ему сам, Сергий, о своем видении». Когда ведь когда-то при явлении Богоматери ему и ныне требовался соучастник, свидетель истины, дабы не пасть жертвою вражеской прелести, а паче того гордыни, чего Сергий позволить себе вовсе не мог. А теперь он сидел перед Алексием, полной внутренней радости, и не ведал, баять ли. Едва не сорвалось рассказать все и алексею Но что-то неведомое замкнуло уста. Видение было ему одному. Даже Симон не узрел птиц, знаменующих умножившихся учеников и продолжателей его дела. И нелепо было рассказывать о том даже Алексию. «Или же он, Сергий, не верит горнему знамению?» Он смотрел сияющим взором на алексея, кивал головою и молчал только повторил рассеянно, что воротит Степана. Русичи все, и Сергий не был исключением, с трудом выговаривали греческий звук «ф», меняя его, где можно, на «п». Так и появлялись на Руси Степан вместо Стефана, Пилипп вместо Филиппа, Апанас вместо афаноса или Афанасия, Осип вместо Иосифа. Он сидел, слушал и по прежнему окружающий мир казался ему таким же ярким значительным и сверкающим как когда то в юности нет не следовало говорить о том алексею и никому иному знак был ему дабы крепить его в вере и в деянии ибо не походы воевод ни сражения ни кровь и ни пожары городов а медленная духовная работа сотен и тысяч подвижников и учителей сотворяет нацию. Так река, широко катящая воды свои, хоть и несет на себе корабли, хоть и славится причудливую красотою, но густые дубравы и красные бары на ее берегах питает совсем не она, а незаметное глазу просачивание воды сквозь почву. А бурная капризно прекрасное ликование пенистых струй Это только отработанная кровь, и должна она, дабы сотворить пользу, воротиться в виде дождей и влаги воздуха, незримыми туманами и росою, осесть на листья и травы, увлажнить мхи, пронизать насыщенную живыми существами землю, и тогда уже, в этом виде, поить и растить нивы, пажити и леса. Такими вот незримыми, Не текущими даже, а сочащимися сквозь толщу народной жизни были общежительные монастыри, которые неутомимые выученики Сергия и Дионисия Нижегородского распространяли по всей стране, продвигали на север. И там, где основывались они, являлись не только знак креста и устное слово пастыря, но и училища, и законы, и правила жизни. Так укреплялась народная нравственность и умерялось животное в человеке. Было куда отдавать детей учиться грамоте, было кому поклониться, с кем хоронить, с кем крестить детей, у кого судиться, у кого перенимать опыт хозяйствования. С течением времени жалкие кельи, земляные норы, дупла, почти берлоги, в коих жили первые основатели, превращались в хорошо укрепленные крепости, опираясь на которые страна устояла в грозную пору польского нашествия и в них же в этих общежительных обителях в монастырских к сохранялась культура велись летописи изучали медицину языки переводили с греческого писали иконы пряли и ткали чеканили золотили и жгли все это будет всему этому придет И уже наступает свой срок. Незримые ручейки духовной работы пропитывают почву русского народа, дают ей творческое начало жизни. Это мистическая грибница, выкидывающая на поверхность, к свету дня, словно грозди тугих, прохладноупругих грибов, главы храмов, дивную архитектуру монастырей и ни на что не похожие сказочное творение безвестных и гениальных зодчих, которым когда-то поклонится весь мир. Но все это вырастет на глубоко запрятанной гребнице духовного подвига. А когда начнет портиться, усыхать сама гребница, начнут угасать и храмы, опускаться, делаясь приземистыми и тяжелыми купола, да то ли свечами пламени, взлетавшие к выси горней. Будут обмерщаться и темнеть иконные лики, Запутываться в плетении словес И сплошной риторики жития. Но это будет не скоро, И уже на склоне народной жизни, А пока еще только рождается пламя, Пока купола — лишь шеломы, Гордые воинской и только славою, Едва-едва начавшие утолщаться, Как бы расти и круглиться в аэре. Еще только является духовное пламя над русской землей. Еще не написано «Троица», хотя тот, кто вдохновит художника, сидит сейчас в митрополитических покоях на Москве, обещает вернуть Стефана на махрище, думает, кивает головою, и в глазах у него все не меркнет неземной слепительный свет давишнего видения. «Не вопрошай меня ни о чем, отче!» — просит он. «Господь замкнул мне уста, но я могу поделиться с тобою радостью, ибо это и твоя радость. Мне дано было нынче понять, что труд наш, и твой и мой, угоден Господу». Глава тринадцатая Еще один поход, еще одно разорение русской земли. Ярлык на великое княжение был вновь перекуплен Дмитрием, но борьба с Тверью не прекращалась, и даже не неясен казался пока перевес Москвы. У Мефодия, сергиева ученика, что поселился на Песноше, вдали от Дмитрова, взятого и разоренного тверичами, на Фоминой неделе тверские ратные сожгли монастырь. Жечь там, собственно, как и грабить, было нечего. Крохотная часовенка, которую в подражании учителю Мефодий срубил сам, да келья с деревенскую баню величиной. Вот и все хоромное строение. Правда, осенью к Мефодию поселились два брата инока и срубили себе вторую келью, более просторную, разделенную на две половины, поварню с черную глинобитную печью и молельню, холодную, зато чистую горницу, где братья поместили принесенную с собою икону святителя Николая новгородского письма и крохотный в ладонь образ Богоматери. «Что там было сжечь и зачем?» — думал Сергий, вышагивая по мягкой от весенней влаги дороги. «Не наазоровал ли местный боярин в страхе за свои угодья чая свалить пакость на отверячей Он устремился в путь, по обычаю никому и ничего не сказав только захватив с собою мешочек сухарей несколько сушеных рыбин и хорошо наточенный плотницкий топор мефодию следовало помочь будут и еще разорения и поджоги но днесь сейчас сергий чувствовал это душою мефодий был в обстоянии то есть в беде и нуждался в дружеском ободрении учителя всюду пахали Светило солнце, орали грачи, и худые, измученные голодную зимой мужики, почти бегом, погоняя таких же худых, спавших с тела лошадей, рыхлили землю. На него взглядывали бегло, без любопытства. Бродячий монах, да еще в лаптях и с топором за поясом, был такой уже привычной картиною, как и погорельцы, согнанные со своих мест войной, и бредущие с детьми и голодными собаками в поисках хлеба. У иного из мужиков на насупленном лице так и было написано в ответ на незаданную еще просьбу о милостыне ответить угрюмо «Бог подаст». Но Сергий милостыни не просил и не останавливал разгонистого дорожного хода. За спиною у него болтались на веревочке сменные лапти. Вода была во всех ручьях, и он, присевший на удобную корягу, сосал сухарь, запивая понемногу студеной водой, иногда грыз сухой рыбий хвост, подымался и шествовал дальше. Один лишь раз, завидя как пахарь, а сатанев, бьет по морде ни в чем не повинную животину, запутавшуюся в упряжи, подошел молча и властно отстранил мужика. тот поднял было кнут Стегануть монаха, но поперхнулся, увидев взгляд Сергия, и невольно крестясь, отступил постарань. Сергий успокоил и распутал бракавшуюся лошадь, поднял ее на ноги. Живо разобрался со сбруей, и пока кляча, дрожа всею кожей и расставе трясущиеся ноги, шумно дышала, отходя от давешнего ужаса. Он связал порванную шлею хорошим двойным узлом, Передвинул погоднее ременные петли на обрудях и, утвердив рогатую саху в борозде, строго и спокойно сказал мужику «Никогда не бей того, кто тебя кормит». Он умело прошел один загон, что-то проговорив лошади такое, что она тотчас и радостно вильнула хвостом, пошла, натужно и старательно упираясь копытами, в еще вязкую землю. Красиво повернул, обтерев о землю, прилипшую к сошняку грязь, и вновь приблизившись к пахарю, вручил тому рукоять сахи, примолвив, «И к труду всегда приступай, с молитвою внял». Пахарь совсем орабил и, неуверенно принимая из рук Сергия отполированный мужицкими мозолями рогач, поклонил, косноязычно выговаривая отвычными от иных, кроме ругани слов устами что-то вроде «Спасите, господин Христос!» Перепутав с молитвою господское боярское обращение. Сергий уже выбрался с поля, не взглянувши назад. Он обтер лаптя сухую прошлогоднюю траву, принял посох, воткнутый им в землю на краю поля, и также неспешно, но споро устремил далее. Мужик, прокашлявшись, отверз было мохнатое уста, чтобы изречь матюк, но поперхнулся, вымолвив вместо того непривычное для себя «Ну ты, со Христом Богом!» И конь пошел, пошел, надево старательно и ровно, не выдергивая больше сошняков из борозды. Где-то близ Дмитрова, тут беженцы текли по всем дорогам, кто уходя на Москву, кто возвращаясь к разоренным пенатам, Сергий заметил шевеление в кустах и услышал натужные стоны. Навстречу ему выбежал мальчик в огромной шапке, валящейся ему на глаза. «Дедушка! Дедушка, помоги! Мамка телится!» Сергий, не улыбнувшись, зашел за кусты. Сбросил мешок с плеч, быстро и споро устроив все потребное. У бабы уже отошли воды и начинала показываться головка. Он положил роженицу погоднее, завернув подол, молча, не морщась, Принял детятю, обтер ветошкой. Мальчонка, опомнившись, помогал довольно толково. Дождал, пока выйдет послед, обмыл бабу, перевязал пуповину, и тут у него с собой всегда была крохотная посудинка с миром. Помазал и окрестил младенца во имя отца и сына и святого духа. Вымытый и завернутый малыш перестал орать, и только помывал головешкою, ища сосок. А проставшаяся баба, застенчиво взглядывая на старца, расстегнула рубаху и сунула малышу набухшую коричневую грудь. Сергий кончал мыть руки и платья. Строго, дабы не смущать бабу, расспросил ее. Хозяина и старшую дочерь у нее свели литвины. Дав отдохнуть, проводил роженицу с сынами, до ближайшей деревни, устроил на ночлег, а потом велел добираться до владычной селецкой волости, где находился странно приимный дом, и можно было перебыть первые, самые трудные месяцы, нанявшись хотя бы в портомойнице, ежели ее мужика к той поре не воротят с литвы по перемирной грамоте. Уже распростясь, уже вновь выйдя на дорогу, Он вдруг улыбнулся сам себе, помыслив, что ныне совершал для безвестной бабы то, чего как величайшие награды добиваются от него видные бояре московские и даже сам князь, и что малыш сей вряд ли когда узнает, что его восприемником был знаменитый радонежский игумен. Пахло весной мокрой хвоей, повсюду густо лезли из земли подснежники, и солнце, снизившись, почти цепляя за игольчатые вершины дальнего леса, золотило ему лицо. Речка, раздувшаяся по весне, весело урчала, ворочая коряги и колодины. Прибрежные кусты стояли по коленам в воде. Сергий долго искал переправу, наконец, ловко пройдя по оповаленному дереву и замочив лишь лапти, выбрался на тот берег. Пустыньки не было. На месте часовни и келей валялись головни, да высело несколько обугленных, сваленных друг на друга бревен. Он осмотрелся по сторонам, вынул топор, постучал обухом по дереву, будя лесное дремучее эхо, втянув носом, пошел на запах дыма. Братья иноки, завидя Сергия, встали и растерянно поклонились ему не ведая, кто перед ними, но по незаметным для невегласа приметам угадав, что путник — не простой мних, но муж в высоком сане. А когда Сергий, не называя себя, вопросил о Мефодии, почти уже догадали, с кем говорят. Часовня для спасенных икон была устроена братьями в дупле дерева. Для себя они соорудили шалаш из лапника и хвороста, куда заползать надо было ползком. Хлеба у братьев не было, питались толченую корой, кислицей и прошлогодней клюквой, а Мефодий, сообщили они, ушел в Москву за подаянием. Сергий дал братьям по сухарю и одну рыбину на двоих. Сэм отведал сладкой прошлогодней клюквы и, сотворив молитву, залез вместе с братьями в шалаш. С утра принялись за работу. У братьев нашелся еще один топор и большой нож, косарь. Сваленные дерева шкурили косарем, ворочили вагами. Сергий работал, не тратя лишних слов, и остановил помолиться и пожевать хлеба только в полдень. Оба брата были толковые, дельные мужики. Сергий, после дня работы с ними, молча одобрил выбор Мефодия. Келью рубили в укромности и ближе к воде, как указал сергей Часовню, как он же объяснил братьям, надобно было напротив поставить подалие, бережась от огня, и выше, на сухом месте. В первый день повалили сорок дерев и устроили катки. К тому часу, когда воротился Мефодий, притащивший с собою два мешка ржаных сухарей, несколько сыров, мешок сушеной рыбы И горсти четыре изюму, почти на сильный дар кого-то из сурожских гостей, ему дали коня и провожатого довести дарение до места. Келья стояла, доведенная почти до потеряя угла, ладно и красавито срубленная, опрятно опромшенная, хоть и из сырого лесу. А Сергий вырубал курицы и переводы для будущей кровли. Они троекратно расцеловались с Мефодием. Снедное пришлось-таки кстати, сухари и рыба у них давно уже кончились, а собирать клюкву на дальнем болоте было недосуг. Серебро же Сергий велел убрать в кожаный кошель и больше не разговаривал о том, пока не окончили келью и не надели охлупень на крышу. Вчетвером, это было как раз необходимое число тружающих для всякой плотницкой работы, дело пошло много резвее. Поставивши келью, заложили основание для новой часовни. И тут Сергий, постигнув, что работа теперь будет доведена до конца, повестил Мефодию, что уходит, и надеется, что тот ныне успешно довершит устроение обители. «А серебро, братья, отдай тому, кому оно нужнее», — сказал он на прощание Мефодию. В годину бедствий инок сам должен помогать тружающим. Мефодий только тут понял вполне урок Сергия и, стыдясь, опустил голову. «Каждый из нас слаб, ежели одинок», — задумчиво изронил Сергий. «По то и надобен общежительный устав». Мефодий не спросил, «По что тогда учитель», Начиная свой подвиг, долгое время жил в лесу в одиночестве и водил дружбу с медведем. Это было искусом, испытанием, долженствующим отделить зерно от половы. Инок обязан жить в стороне от мирской суеты, но не в стороне от мира. Впрочем, о войне, о заботах боярских и княжеских они не заговаривали вовсе. Сергий как-то умел всегда отодвигать суетное от вечного, и в его присутствии многое, вроде бы важное, оказывалось неважным совсем. Глава четырнадцатая А меж тем война продолжалась и велась всеми доступными способами, вплоть до самых непристойных. Михайло Тверской в борьбе за утерянный ярлык послал в Орду своего старшего сына Ивана. Московиты стараниями своего посла Федора Кошки купили Иванушку, Тверского княжича, предложившему Мамаю неслыханную по тем временам сумму в десять тысячи серебра. «Мне эти самому пакостно стало, когда его на такое дело согласил», признавался фёдор Кошка спустя время. Наследник Тверского княжеского дома был привезен на Москву и всажен в полон на митрополитчем дворе. Того потребовал сам алексей боясь за жизнь тверского наследника. «Случись с княжичем, какая беда? От одних покоров погибнем!» Вновь шли пересылы с Литвой и далеким Цареградом. Из Орды то и дело являлись к алексею тайные саглядаты, сообщая о всех извивах татарской политики. В конце концов, Михайло Тверской, не дождав действенной помощи от ордынцев, уступил князю Дмитрию, согласился заключить мир, отдать захваченные города и выкупить сына, о возвращении Коева думал со страхом, кого он увидит перед собою, получивши сына назад. «Да, я понял, чего стоит Мамай, но чего стоишь ты, великий князь Московский?» Однако в захваченных тверичами городах творилась смута, вплоть до убийств тверских наместников. Жители тянули к Москве, и это обессиливало тверского князя паче всего. Мир был наконец заключен, пленные с обеих сторон отпущены, и Михайло вывел своих наместников из захваченных городов. В 1374 году ибяшить тишина и отус «Разрешение христианам», — писал летописец, не предполагавший, как и никто иной, что ровно год спустя борьба вспыхнет с новой силой, что сын последнего Тысяцкого, Иван Вильяминов, с неким никоматом-брехом побежит в Тверь, а потом в Орду за новым ярлыком для князя Михайлы, после чего Дмитрий совершит совокупными силами всех низовских князей победоносный поход под Тверь, оружием принудив, наконец, Михайлу, к миру и отказу от борьбы за великое княжение Владимирское. Но и то будет не конец, а только начало, ибо в дело вмешаются генуэссы, подговорившие Мамая к самоубийственному походу на Русь. Вмешается и литовский великий князь Ягайло. Ольгерт к тому времени умрет. И что как раз против этого опаснейшего союза Мамая с западными врагами Руси, против союза мусульман с католиками, а не против татарской орды как таковой, по принятому у нас традиционному мнению и выступит князь Дмитрий на Куликовом поле. Впрочем, начало всех этих зело непростых дел далеко не сразу коснулось Троицкой обители и самого Сергия, которому именно в 1374 году В пору краткого замирения с Тверью довелось впервые познакомиться с Киприаном Цамблоком. Глава пятнадцатая. В Твери алексей должен был торжественно, при стечении всего народа, снять проклятие, наложенное на Михаила, чего требовал и патриарх Филофей, и заключенный мир, и попросту здравый смысл — внешних политических отношений а также рукоположить нового тверского епископа евфимия что он и совершил на средокестной неделе в четверг 9 марта средокестная неделя середина великого поста посланец филофея понравился ему киприан был истинно по византийски образован что не могло не расположить к нему алексея скромен сдержан и совершенно равнодушен к телесным благам. Никаких жалоб на морозы, трудные дороги, непривычную еду, распутицу, дымные ночлеги и прочее, к чему так часто бывали неравнодушны приезжие из теплых западных стран, Алексей от него не услышал. О Литве Киприан судил здраво, хотя и очень сдержанно, не высказывая никакого мнения о литовских князьях даже внешний вид киприана располагал это его аккуратная борода застегнутая на все мелкие частые пуговицы долгая византийская сряда, сверх которой у Киприана была небрежно наброшена на плечи драгоценная видимо даренная литвинами куньи шуба, ценности которой он то ли не ведал то ли не желал знать, иногда оставляя ее в санях без догляда, ежели приезжал куда на краткий срок. Леонтию Киприан, напротив, не понравился сразу. Были торжества, пиры, долгие службы. Остаться с глазу на глаз с владыкою все не удавалось. Случай представился уже в день отъезда. Из Твери они должны были вместе с Киприаном ехать в Переиславль, где нынче находился великий князь, и едва ли не весь двор, Дмитрий, возродив обычаи прадеда, почасту жил в Переиславле, где отстроил палаты, правда не в Клещине, а в самом городе, и охотничий домик для себя возвел в лесу, не вдали от Берендеева, где дичь была непуганная, и леса преизобиловали всяким зверем. Леонтий зашел в маленькую горенку в верхних покоях Тверского дворца в которой отдыхал митрополит, и начал было торопливо и потому сбивчиво говорить о своих впечатлениях о Киприане. «Зачем он вообще появился тут? Для чего ездит по Литве, а в Москву не явился ни разу?» Алексей поднял руку, воспрещая Станяти дальнейшую речь. Взгляд его был устал и жалок. «Филофей хочет установить добрые отношения патриархии с Литвой. Я не должен мешать ему в этом», — ответил он, а взглядом договорил то, о чем воспретил вопрошать. «Ежели Филофей Кокин и обманывает меня, мне о том неведомо, и я не желаю этого знать. На борьбу с человеком, коего я считал своим другом и коему верил, меня уже не хватит». леонтий понял и замкнул уста. И вот они едут в Переиславль. Все трое, вернее, семеро, ежели считать двух служек Алексия и двух спутников Киприана, в обширном, обитом кожей и усланном шкурами в ладычном воске. В окна, затянутые пузырем, льется ослепительное мартовское сияние. Сверкают сырые снега, поля истекают голубою истомой. Голые прутья тальника напряжены, тела осин зелены, и птицы сходят с ума, уже почуяв весну. Возок колыхается, проваливая в мокрый снег. Вот-вот вскроются реки и рухнут пути. Киприан сидит прямой, настороженно спокойный, пряча руки в рукава то ли от холода, то ли дабы не показать невольным движением дланей того что надежно скрывает гладкое лицо болгарина. Идет неспешная беседа на греческом. Не ведая, что Леонтий великолепно знает язык, Киприан в разговоре учитывает одного алексея Этот старец сперва произвел на него жалкое впечатление. И Киприан был удивлен тою сугубую ненавистью, каковую столь ветхий деньми и телесным здравием муж, возмог вызвать в Ольгерде. Однако, присмотревшись к алексею в Твери, Киприан мнение свое переменил, уже догадывая, что избавиться от алексея будет далеко не просто. В Переяславле он надеялся понять то, чего не мог постичь до сих пор, причин таковой великой популярности алексея среди московитов. Или это тоже вымысел? Будь дело в Константинополе, Киприан мог бы сказать, наверное, что у каждого мужа, чем-то любезного черни, врагов тем больше, чем более любим он охлосом. И потому свергнуть его так, как избавились от Кантакузина, более чем просто. Но тут была Русь, иная страна, иной язык, как уверяет Филофей, еще молодой и тем самым избавленный от всех неизбежных пороков старости, как надо полагать, и от старческой мудрости тоже. Впрочем, ссоры по молодости подчас отличаются сугубую яростью. Неведомо, оставили бы контакузинов живых и на свободе императоры-иконоборцы. Во всяком случае, в разумном и направленном руковожении эта страна очень нуждается. И, может быть, благом для Московии стало бы слияние ее с Литвой. Правда, князь Михаил которого со слов Ольгерда Киприан счёл сперва послушным литовским подручником, разочаровал его. Тут, видимо, была третья сила, плохо укрощаемая и с непредсказуемой последовательностью своих поступков. Возок встряхивала. Русский спутник Алексея сидел недвижимо. Твёрдые, в тугих морщинах, как у бывалых моряков или воинов, лицо секретаря было непроницаемо и враждебно». Киприан помыслил вдруг. «А что, ежели этому Русичу знаком греческий?» «Нет». «Скорее всего, нет». «Злится, по-видимому, именно потому, что не понимает ни слова». Дабы не слишком огорчать Русича, Киприан перешел на славянскую речь. Тут только секретарь поглядел на него чуть удивленно, но снова замер, окаменевший лицом, как бы и вовсе не слушая, но точь-в-точь, точь, как вышкаленные Ольгердовы холопы. Все же в варварских странах великое удобство представляет то, что прислуга верна своим господам и вместе с тем не вмешивается в разговоры и не наушничает. Если бы не опасение, что ему подсунутся глядатая, Киприан давно бы завел себе прислужника Русича, с коим удобно было бы постигать прихитрую русскую речь, в которой столько неудобь произносимых гласных растяжений в словах, что разговор порою напоминает пение. Киприан еще не постиг, что русичи плохо понимают болгар именно из-за нагромождения непроизносимых или краткогласных созвучий. Однако он уже понял, что природного знания им болгарского языка здесь Никак недостаточно, и даже выучился несколько глаголоть по-русску. А все-таки как приятно было бы дать себе волю и перейти на привычную греческую речь. Пусть Алексей плохой политик, пусть его надобно сменить, вернее, занять его место. Прежде всего для того, чтобы привлечь к престолу патриархии литовских князей, не дать утвердиться в этой стране католичеству, все так. Но собеседник Алексей чудесный. И давнее пребывание в Константинополе украсило его на всю жизнь. Возок взлетает и падает. Никогда, наверное, он не привыкнет к этой длинной зиме, к этим ежегодно раскисающим и паки-замерзающим дорогам, где три четверти года снег, слякоть, лед, лужи и грязь, а три месяца сушь и вязкая пыль. Скифия — дикая страна, которую он обязан просветить светом истинной византийской культуры. Тут даже князья живут в деревянных, часто выгорающих домах, упорно не возводя себе каменных хором. И как редко населена! Откуда тут берутся многочисленные и сильные, как говорят, армии? Почему Ольгерт не примет православие и не подчинит себе всю эту землю? Киприан легко, чуть заметно пожимает плечами. Разговор течет вольный, касаясь последних константинопольских новостей, анекдотов из жизни Иоанна Палеолога, совсем запутавшегося в женщинах, долгах и интригах. Алексей вопрошает о нынешних цареградских изографах. Астанята Леонтий молчит, ибо видит, что умный посланец утаивает от Алексея главное то, для чего он и прибыл сюда. А владыка, словно и сам того хочет, поддается обману. Для лиц, облеченных духовным саном, не существует границ, ежели таковую границу не устанавливает чужая, тем паче враждебная вера. Во всех прочих случаях их не задерживают на мытных дворах и пограничных заставах княжеств. Им не надобно объяснять, кто они, откуда и зачем. Ехали левым берегом Волги, потом переправились вновь на правой по ненадежному весеннему льду. Киприан уже приучил себя не выказывать наружного страха при этих сумасшедших русских переправах. Теперь ехали по землям московского княжества. И по-прежнему были почтительны к нему воеводы, бояре и ратники. Все так же селяне просили благословить а на постоялых дворах, ямах, а то и попросту, в припутных деревнях, им мгновенно, не требуя платы, предоставляли еду, ночлег и корм для лошадей. Заметно, что здесь был больший порядок, чем в Великом княжестве Литовском, где порою местные владетели не брезговали даже грабежом церковных имуществ, а проезд по дорогам был отнюдь не таким спокойным, как тут. И все-таки разве можно было сравнить русскую землю с многострадальной Болгарией, где на каждом шагу видишь памятники великой старины, а византийская и славянская образованность упорно живет, невзирая на все разорения, набеги валахов, сербов, татар и нависшую над страною угрозу турецкого завоевания. Леса, леса и леса. Высокие горбатые лесные олени-лоси с тяжелыми разлатыми рогами выходят прямо на дорогу, стоят, фыркая, на приближающийся санный поезд и неохотно отступают в кусты. давечи на той стороне Волги ясным днем видали медведя. Говорят, позапрошлым летом, когда стояла мгла, дикие звери, медведи, волки и лисы, ослепнув от дыма, Свободно заходили в города и в улицах сталкивались с людьми. К Переяславлю подъезжали, спускаясь с горы со стороны вёсок, и белое, затянутое льдом озеро, и город открылся весь. В розовых дымах из труб и в игольчатом нагромождении храмов. Острые кровли и маленькие главки над ними, с куполами, похожими на луковицы, крытые узорную чешуёй монастыри, вал и рубленная городня по насыпу. Белый, видный даже отсюда каменный храм внутри города, встроенный, как сообщил Алексей, еще до нахождения татар. Переяславль был не меньше вильны, быть может, даже и более, но явно уступал последний в каменном зодчестве. На Москве много каменных храмов. «Как бы почуя Киприанову мысль», — говорит Алексей. Ему не хочется объяснять, что в деревянных хоромах жить на Руси здоровее и удобнее. Пусть Киприан все это поймет когда-нибудь сам. «Вот в этом монастыре мои палаты», — говорит Алексей, когда они уже подъезжают к низко нависшей над головою бревенчатой башне въездных ворот. «Я хочу увидеть вашего...» чудотворящего игумена Сергия», — произносит почти правильно по-русски Киприан. Алексей молча кивает. Он устал и хочет сейчас только одного — помолиться и лечь спать. Поразительно, но почему-то в присутствии этого болгарина Алексей чувствует себя бесконечно старым. Леонтий смотрит на него с заботной тревогой. Алексей, дабы не волновать своего секретаря, Через силу раздвигает морщины щек, изображая улыбку, и, подхваченный под руки, первым выбирается из воска. Их встречают. В монастыре и в городе звонят колокола. Глава шестнадцатая Ночью Киприан, уже разоблаченный, уже улегшийся в постель, долго не спит. Почему-то именно здесь рассказ Декиана припоминается ему во всех подробностях. Патриарший, поверенный в делах россии Иоанн Декиан был человеком строгой и не подверженной никаким сомнениям веры. Но сверх того, он был чиновником патриархии, в задачи которого входила и такая деликатная вещь, как проверка истинности сведений, сообщаемых при прошениях о канонизации того или иного подвижника. Он сталкивался с таким количеством подделок, обманов, суеверий и ложных чудес, что постепенно разучился им верить вообще. По его собственному разумению, несомненными чудесами можно было признать лишь воскресение и вознесение Спасителя. Все же прочее было ежели не вымыслом, то преувеличением, и легко объяснялось без вмешательства высшей силы, ежели не являлось попросту колдовством к проявлениям коего Декиан был непримиримо суров. Поэтому рассказы о чуде, сопровождавшем рождение Сергия, тем паче, что такие же точно совершались, согласно житиям, со многими святыми отцами первых веков христианства, Иоанн Декиан не воспринимал вовсе, а упорные толки о его правительском даре и совершаемых Сергием чудесах приписывал склонному к вымыслу мнению народному. С тем именно настроением Декиана отправился, как он сам рассказывал Киприану, посетить Сергиеву пустынь. «Возможно ли, — говорил он себе, — дабы в этих диких, недавно обращенных к свету Христову странах, такой светильник коему удивились бы и наши древние отцы. Декиан последние несколько поприщ шел в обитель пешком, так как по какой-то причине возок не мог одолеть дорогу до монастыря. Воздух был, однако, свеж и напоен лесными ароматами, и Декиан уверял Киприана, что он нисколько не устал и даже не запыхался. Однако, уже приблизясь к ограде монастыря, испытал ужас тем больший что причин для него не было никаких. Ужас этот не проходил и за монастырской оградою. И когда игумен Сергий вышел к нему, Декиан уверял, что он даже не успел разглядеть лица преподобного Сергия. Патриарший посланец вдруг потерял зрение. Это было непередаваемо страшно, мгновенная полная темнота. Сергий То ли поняв, то ли ведая, что с ним, Молча взял Декиана за руку и повел в келью. Осторожно ввел по ступеням, завел в горницу и усадил. Декиан продолжал, однако, ничего не видеть и тут. В этот миг он и почувствовал, прожигающий душу стыд, Повалился на колени и плача, покаялся старцу в своем неверии, Прося того излечить себя от слепоты. Сергий слушал его молча. Дождался, когда Декиан, стоя на коленях, перестал говорить, свесил голову и просто молча лил слезы, вздрагивая, как когда-то мальчиком в далеком позабытом детстве. «Довольно!» — вдруг негромко произнес Сергий, и, приподняв его голову за лоб, легко коснулся зениц прохладными кончиками пальцев из которых как будто бы перетекла некая незримая сила. Так бывает при грозе, когда рядом ударит молния, и покалывает, и щекочет все тело, и по коже бегут мурашки. Декиан прозрел, как и ослеп, сразу и вдруг. Он поднял глаза. Сергий стоял перед ним, задумчиво глядя на колено преклоненного грека. «Тебе, премудрый учителю, подобает учительный, но невысокомудровать и не возноситься над смиренными. Зачем ты пришел? Ради какой пользы? Токмо уведать о неразумии нашим. Сует на и стыдно пред праведным судьей, который все видит. Декиан позднее еще беседовал с Сергием, ночевал и на завтра пустился в путь, но о чем была дальнейшая беседа, совершенно не помнил. И вообще говорил и повторял Киприану, что с Сергием надобно не говорить, а видеть его. Попросту, с верою в сердце, побыть рядом. Все это Киприан запомнил, отнеся к тем нарушениям психики, которые бывают со всяким от усталости, страха или упорных мыслей. И только здесь вдруг и нежданно его обеспокоило. Он понял. И это была совсем новая и реальная, несвойственная ему мысль, что ежели это так, и все сообщаемое о Сергии правда, то ведь он, Киприан, не сумеет скрыть от этого старца своих тайных намерений. Мысль была оскорбительная и стыдная. Словно его, патриаршего посланца, последователя святого Паламы, уличили бы в воровстве. Он даже приподнялся с кровати, помыслил мгновение, не бежать ли ему от сели, пока нелепость последней мысли не сразила его совершенно. И он вновь откинулся на подушки, приказав себе уснуть и сосредоточив на этом всю свою волю, воспитанную в те годы, когда он в Афонском монастыре и сам, вослед великому паламе, предавался Исихии только тогда наконец его отпустило страх минул и стало возможно погрузиться в сон глава семнадцать на завтра являлись к великому князю московскому дмитрию князь был молод двадцати двух лет сказали ему и конечно этот ширококосный юноша с таким топорно сработанным лицом по видимому заносчивый и недалекий не сам руководил страной. Московские бояре гляделись куда умнее и отбивал Ольгерда наверняка этот вот волынский перебежчик, князь Боброк. Московская власть все переманивает и переманивает подданных Ольгерда. Конечно, столько земли есть куда сажать. Прием был недолок и непышен. Дмитрий, когда ему повестили о приезде патриаршего посла, Нежданно заупрямился, не стал устраивать большого совета и даже платье надел обиходное. Киприана провели как княжеской семье, дабы он благословил пышную, голубоглазую красавицу-княгиню и недавно рожденного ею младенца, а затем сдали на руки печатнику князя, попу Дмитрию или Митяю, как его тут за глаза называли все митяй был в дорогом явно богаче княжеского облачения поглаживая бороду слегка улыбался был он могучий крупен и с высоты своего роста оглядывал патриаршего посланца покровительственно мейй угощал киприана тонко нарезанную дорогю волжскую рыбой удивительной тройной ухой переяславскую знаменитой ряпушкой и прочими благами русской зело нискудной земли. И хотя стол был строго рыбный, но изобилие грибов, ягод, варений, много различных пирогов, пряников, орехов в меду, сладких восточных заедок было таково, что казался этот стол отнюдь не постным. Выставлены были в серебряных и поливных сосудах квасы, красное привозное вино и хмельной мед. И Киприан, Как не отказывался, Митяй, напротив, ел с завидным аппетитом, встал из-за стола в слегка осоловелом состоянии. Не прекращая трапезы, уписывая разворную севрюгу, черпая ложкою тускло мерцающую черную икру, Митяй легко вел беседу, щеголяя знанием святоотеческой литературы, несколько раз цитировал по-гречески и когда выведенный из терпения Киприан попробовал было сбить спесь с княжеского печатника, задав вопрос, касающийся тонкостей богословского истолкования Евхаристии, Митяй тут же явил блестящие знания литургики не токмо православной, но и католической, и армянской, не говоря уже о кочевниках несторианах Нет, решительно ущемить чем-либо этого иерея было невозможно. Хотя, когда зашла речь о Григории Паламе и Паламитах, Митяй попросту отмахнулся от вопроса. а, -а молчальники! — Тут у игумена Сергия есть один такой. Исаакий, кажется. И в тоне голоса, в снисходительном пренебрежении взора, почуялось, что сей зело начитанный муж не видит никакой нужды и смысла в духовных упражнениях молчальников, почитая их едва ли не дураками, творящими Исихию по убогости своей. Невыразимого словесно, тайного, постигаемого не умом, но разогревающимся молитвою сердцем для Митяя явно не существовало. Объевшийся и уязвленный, Киприан покинул княжеские покои, так и не понявши, зачем его принимали и чествовали то ли в угоду алексею то ли дабы соблюсти дипломатический этикет в отношениях с патриаршим престолом. Говорить в особицу с боярами, что-либо выяснять из внутренних отношений московского великокняжеского двора, ему так и не удалось. Киприан даже начал подозревать, что виною тому сам алексей, не пожелавший дабы посланец патриарха, уяснил себе внутренние язвы здешней государственной и церковной политики. «Не боится ли он разоблачения?» – гадал Киприан, заранее настроенный против Алексия и убежденный, что недовольных его правлением на Руси должно быть великое число. Земля, однако, была богата. Виделось это и по снеди, ежедневно доставляемой в монастырь, и по нарядам знати, и по малому количеству нищих и сирот на паперте храмов. Хотя предыдущие годы были зело тяжкими, поскольку ратный разор усугубился засухой и неурожаем. Ехать в Троицкую пустынь, как собирался Киприан, стало неможно из-за раскисших путей. Но ему обещали, что старец вскоре должен явиться в Переславле сам, вместе с племянником Фёдором игуменным Симоновым монастыря на Москве. «Как же они-то доберутся сюда в распутицу? Неужели верхом?» — удивленно спрашивал Киприан. Ему только улыбались в ответ. Глава восемнадцатая Старец пришел в лаптях и с посохом. В крестьянской дорожной среде из грубого сукна, линялого, заплатанного, и покрытого странными белесыми пятнами. Они вместе с племянником добирались, оказывается, какими-то потайными тропами через леса, где под елями в гущине ветвей еще держался твердый наст, и, возможно, было пройти на коротких охотничьих, подшитых лосиную шкурою лыжах. Услышав обо всем этом и увидев путников с торбами за плечами, старого и молодого которых он ей богу принял бы за нищенствующих крестьян, Киприан только вздохнул. Алексей, принимая старцев, радостно раскрыл объятия. Сергей скользом стремительно озрел Киприана, прежде чем подойти к нему для лабызания. От старца пахло заношенной сермягой, дымом и лесом, с слопти его и мокрых до колена нучей, тут же натекли лужи, чего никто из русичей как-то вовсе не замечал, и только сияющий Алексей вопросил что-то, указывая на дорожный ватол Сергия. Тот весело рассмеялся, а Федор, блестя глазами, рассказал, что сукно это с пятнами, испорченное при окраске, никто из братья не пожелал брать. И тогда сам Сергий сшил себе из него ватол и вот носит в укор инокам, которые теперь казнят друг друга, за прежнее глупое величание. Сергия здесь явно любили. Настоятель, келарь, эконом, склесиарх, и инокислушки бегали в хлопотах, теснились получить благословение у троицкого игумена. Скоро старцы, разоболокшись от верхней сряды, сменная сряда была у них захвачена с собой, перемотав анучи, сменив мокрые лапти на сухие, Федор, так тот достал не лапти, а легкие кожаные выступки. И, отстояв короткий благодарственный молебен в храме, были уже в настоятельном покое, за столом, уставленным хотя и не бедно, но отнюдь не так, как у княжеского печатника. Сверх того, оба и игумена, хотя и выхлебали уху и отдали дань разворной рыбе, как-то очень быстро отстранились от едва утоленной ими плотской нужи являя истинный пример того что не плоть но дух должны водительствовать в теле телесмысленно мужа тем паче старца за столом говорили больше о монастырских надобностях киприан же присматриваясь молчал рассказанное океаном не выходило у него из головы впрочем старец сергий был ей богу не страшен худощавый с лесными озерными светлыми глазами, быть может, несколько близко расположенными друг к другу, что придавало его взору по временам какую-то настороженную остроту, с рыжеватую густую копною волос, заплетенных сзади в косицу, со здоровую худобою запавших щек, он, невзирая на свои пятьдесят лет, почти еще не имел седины в волосах или морщин на лице, да и не горбился станом. Руки у него были мужицкие, грубые и одновременно чуткие, с долгими перстами. Странные руки, ибо решить по ним, кто перед тобою, пахарь, плотник или философ, был бы даже и затруднительно. Племянник Сергия был свеж, воинствен, ярк взглядом, хотя и более хрупок, чем Сергий, и, видимо, очень увлечен делами создаваемого монастыря. Ему было едва за тридцать, возраст мужества, когда уже не можно медлить и размышлять, а надо б натворить, созидать, делать, иначе пропустишь, истеряв на суетные мелочи всю дальнейшую жизнь. И, видимо, Федор хорошо понимал это и спешил изо всех сил исполнить жизненное предназначение свое. Временами на его щеках являлся чуть лихорадочный румянец, А брови сурово хмурились. В нем бушевало, бурлило внутреннее, сдержанное воспитанием и навыками монашества энергия, переливая изредка через край, и потому, что делал он, казалось и ему, и окружающим даже самым-самым, самым важным, самым существенным теперь, когда войны, мировые поветрия, возмущения стихий, многоразличные беды Именно теперь важнее всего создание общежительных обителей, ибо только они возмогут явиться вместилищами духа и питомниками духовных водителей Руси. Федор был к тому же иконописец, и это чуялось в страстных движениях рук, коими он достраивал, живописуя в воздухе, украсы речи, когда не хватало слов. Старец Сергий сдержано и чуть-чуть лукаво наслаждался племянником. От трапезовов перешли в гостевую келью. И тут, наконец, разговор перешел на дела Константинопольской патриархии. Старец Сергий как-то незаметно стушевался, сев сзади на лавку, и, к вящему облегчению Киприана, кажется, задремал. В разговоре, то и дело переходя на греческий, участвовали алексей Федор игумен Борисоглебского монастыря. Федор, оказывается, тоже изучал греческий и имел неплохое произношение, хотя слов ему порою и не хватало. Выяснилось, что учителем его был византийский монах, тоже Сергий по имени, перебравшийся на Русь и достигший, в конце концов, переходя из монастыря в монастырь Троицкой пустыни. Киприан — избавившись от взгляда светлых, настороженных глаз, почти позабыл про радонежского игумена. Федор жадно расспрашивал о попытках палеолога установить унию с Римом, заставив Киприана прочесть целую схолию об отличиях римско-католического вероучения от православного. Причем коснуться пришлось не токма пресловутого филиокве и принципа соборности, поскольку папы уже с IV века, начиная с Дамасия I, претендовали на высшую непререкаемую власть в христианской церкви, но и устройства и уставов монашеских орденов, в частности, ордена миноритов, но и толкования предопределения в сочинениях Августина Блаженного, но и политической борьбы Венеции с Генуей на греческом и сурожском морях, но и отношений Галаты с Константинополем, но и споров внутри императорской семьи, но и турецкого натиска и, соответственно, требований мусульман к православным храмам и греческому населению в захваченной ими Вифинии. Блаженный Августин, 354-430, проповедник христианства в Римской Африке, оставивший значительное литературное наследие. Киприан говорил и видел, что Федор жадно впитывает все, запоминая и делая для себя какие-то выводы. Ему пришлось объяснять, как устроены патриаршие секреты, что желают Хартофилакт, Секеларий, протонотарии и прочее, кто и как обсуждает грамоты, посылаемые на Русь, и еще многое другое, чего он не очень хотел бы долагать русичам, но, однако, рассказывал, уступая необычайному напору Федора Симоновского. Алексей сидел, отдыхая, слушая и любуясь юной горячностью Сергиева племянника. А Сергий все это время отнюдь не спал, а внимательно смотрел в спину Киприану и, уже не вдумываясь в слова, начинал все более чувствовать и, чувствуя, понимать этого велеречивого синклитика. Когда он понял, что Киприан прибыл на Русь, дабы сменить алексея улыбаться ему уже расхотелось. Он стал внимательно разглядывать Алексиево лицо. «Неужели владыка не видит, кто перед ним? Или...» «Нет, алексей не хотел видеть этого. А Киприан? На чем он строит возводимое им прихитрое здание? На благосклонности к нему литовских князей?» но они все тотчас перессорятся со смертью Ольгерда. Страна, в коей неуряжено твердого престола наследия, не может уцелеть за пределами одного, много двух поколений. Неужели ему, византийцу, сие непонятно? На чем еще держится его уверенность? На благосклонности Филофея Кокина. Но патриархи в Константинополе меняются с каждую сменой Василевса а власть нынешних василевсов определяют мусульманин султан и католическая генуя о чем они мечтают о каком соборном единстве православных государств когда алексей вот уже скоро двадцать литов пытается объединить под твердой властью никогда не распадавшееся вполне владимирское великое княжество и еще немо его достичь на какой непрочной нити Висят пригордые устроения из замысла сего болгарина господи просвети его грешного до да устроения единого общежительного монастыря важнее всего что они замыслили там у себя вместе с патриархом филофеем да ведь еще надобно выучить воспитать способных к устроению сих обителей учеников он вспомнил вновь недавнее свое В начале зимы сущие видения слетевшихся райских птиц. Тогда он, одержимый беспокойством и тоскою по Федору, сыновцу, и верно трудно приходилось в ту пору на Москве, особенно долго молился в одиночестве своей кельи. Да, чудо! Одно из тех, в которые патриарший посланец явно разучился верить. Да, труд всей жизни надобен для того только, дабы вырастить молодую горсть верных способных не угасить но пронести светоче далее разгоняя тем светом мрак грешного бытия ведь оттуда из греков пришло к ним благое слово учителя ведь и ныне не угас огонь православия в греческой земле и вот он сидит перед ним в келье муж украшенный ученостью искушенный в писании и не понимающий ровно ничего, ни того, что замыслил сам, ни того, на что надеется. «И не поймет?» — спросил себя Сергий. «И не поймет. И все-таки он надобен?» — спросил Сергий опять. «В внешнем обстоянии от Латинин». Уточнил он вопрос. алексей понимает, конечно, что Ольгерду нельзя позволить создать особую литовскую митрополию. Тогда погибнет православие, поглощенное Римом, а с ним погибнут истинные заветы Христа. Возможно, потому Алексей и приемлет Киприана. Когда расходились, Киприан чуял себя так, будто бы выдержал ответственный экзамен или победил в диспуте, и даже несколько свысока поглядывал на престарелого русского митрополита, не догадывая, что русичи, Давно уже раскусили его. Федор же Симоновский, выходя следом за болгарином, обратил вопрошающий взор к Сергию, и наставник ответил ему, слегка приподняв и опустив ресницы. «Мыслишь?» — спрашивал Федор вечером, когда они остались одни. «Сей Киприан восхочет, не зложите владыку Алексия». «Мыслю таку». Вздыхая, отозвался Сергий. Однако он стоек в православии. И что содеете в внешнем обстоянии, когда церковь наша еще не укрепилась пустынно-строителями и не окрепла духовно, не приложу ума. Оба встали перед божницею и замерли, моля Господа вновь и опять подать им силы в борьбе за победу добра. Глава девятнадцатая В ограде Троицкого монастыря ржут кони. Парубки в богатом платье и оружии вяжут лошадей к коновизем. Молодой в облаке первой мягкой бороды, белозубый и румяный, кровь с молоком, сияющий улыбками князь, в светлом травчатом летнике, в щегольских зеленых, сшитых шелками и жемчугом сапогах, ид по монастырскому двору обходит или перепрыгивает пни летник расстегнут откидные рукава и полы свободно почат по воздуху на суконной с отворотами и круглым бархатным верхом шапке соколиное перо укрепленное большим изумрудом Вышитая сказочными узорами и цветами грудь рубахи сверкает в точно дивный сад пояс украшен серебряными капторгами с гранатами и бирюзою, ножны дорогого аланской работы ножа в золоте. Сергий ждет, стоя у крыльца и улыбаясь ответно. Он в летнем холчевом подряснике, перепоясанном старым скрученным ремешком и в суконной, заношенной до нельзя шапке, похожей на небольшое перевернутое ведро. Князь Владимир Андреевич, с ног до головы струящейся радостью, Роскошью и красотою, легко и картинно, опускается на колени, кланяется старцу в землю, ждет, не подымая головы, благословения и встает только после того, как Сергий легко осеняет его крестным знамением. Целуя твердую, пахнущую смолою дымом и ладаном руку, Владимир произносит вполголоса К тебе, отче, с великою просьбою. Сергий кивает, он уже понял и приблизительно догадывает, о чем будет в запрос. Растесненный к ограде народ, несколько крестьян и старых странниц, приволокшихся в монастырь по своим надобностям. Кому нужда детятю окрестить, кому отпеть покойника, кому осветить новое хоромное строение или окропить святой водою болеющую скотину, Кому просто глянуть на Сергия, к которому наезжают князья и бояре, а он, вишь, даже шелковые оболочины не завел. Теперь во все глаза наблюдает редкое зрелище. Знатного боярина, князили в дорогом зипуне, коней под узорными седлами, покрытых попонами и ставты княжеского скакуна с узорной чешмой на груди, вздыхает, любуется красотой. Сергий восходил по ступеням своей кельи, прикидывая на ходу. Кого оставить игуменствовать вместо себя, ежели брат Стефан того же восхочет? В келье Владимир Андреевич, осенив себя крестным знамением, крепко, руки в колени, садиться было на самодельный столец, но Сергий мягко, одним движением, дает ему понять, что юный князь нарушил устав. Помолимся сынем. Говорит он, и Владимир готовно вскакивает, становясь рядом с Сергием под божницею. После молитвы, опять не тратя излишних слов, одним лишь мановением бровей, троицкий игумен вопрошает, постился ли князь и не вкушал ли пищи с прошлого вечера. Владимир крутит головою. Как же? Конечно нет. И Сергий ведет его в храм. Обедня окончилась, и он причащает князя святых тайн прямо в алтаре. Когда они возвращаются в келью, Михей уже поставил на стол лесные ягоды в деревянной чашке и квас. Князь с удовольствием пьет, озирая хоромину, полную в этот час мягкого солнечного сияния, несмотря на крохотные оконца, прорубленные с истинно крестьянским бережением к теплу. «Город у меня», — говорит он, обтирая усы. Серпуха в строю. И чуется по тому откровенному удовольствию, Которое звучит в голосе князя, Что созидание города для него многое более, чем обязанность. И любовь, и утеха, и гордость — Все тут. «Из единого дуба стены кладу!» — Хвастает он. «И дани все отменил! И гостям даю леготу! Вот! И со стороны призываю — Селись, кто вас хочет!» Мой окольничий Яков Юрьевич Новосилец. И опять в ликующем голосе двадцатилетнего князя звучит и поет упоение радости. Давать, да к полную мерою, словно бы, говорит он. «Монастырь!» — произносит, утверждая Сергий. И князь, не удивляясь ему, кивает согласно. «Монастырь! Хочу, отче, дабы сам своими руками и и место означил. Владимир краснеет, делает движение пасть на колени опять. Сергий удерживает его, думает. «Афанасия с тобою пошлю игуменом», — твердо решает он и, воспрещая дальнейшие просьбы князя, договаривает. «За утро поеди, княже, к себе, а ас, неумедлив, гряду за тобою». Владимир кивает, он счастлив». Грешным делом захватил даже с собой на всякий случай покойного верхового коня, ведая, конечно, что старец повсюду ходит пеший, но все-таки. на завтра блестящая вереница всадников, сверкая оружием и одеждой, втягивается на узкую тропинку, постепенно исчезая в лесу. Дружина Владимира, кроме одного лишь думного боярина, не старше своего князя все они только что отстояли службу причастились и теперь уже весело хохочут, шуткуют горяча коней сергий проводивший князя до ворот следит взглядом ликующую толпу молодежи и на лице у него добрая улыбка наставника коему весело зреть как резвятся на отдыхе ученики покинувшие на мал час тесный покой училища сам он выходит на завтра в ночь в дорожной суконной сряде, с плотницким топором за поясом и посохом, провожаемый одним лишь Афанасием, коему надлежит принять игуменство в еще не созданном общежительном монастыре на Высоком, церковь которого во имя зачатия Пресвятой Богородицы преподобный заложит своими руками уже через несколько дней. Никнут хлеба, яровое уже погорело полностью, С ни капли дождя. Два иныка идут по дороге, Минуя деревни, где мычит погибающая скотина, Ящур, мор на рогатый скот, кони и люди, Как записывает летописец. Только в укромности, Под лесом и в низинах растет хлеб, Только маленьких, однодверных деревень В чещобе лесов не досягнул мор. На дороге лежит вспухшая, Мерзко пахнущая корова. Сергий идет к ближней деревне за заступом, роют яму. Долгую вагой спихивает туда корову, забрасывает землей. ночуют в лесу. Сосуд, захваченные из дому сухари. В Москву, в Симонов монастырь, они попадают на завтрак вечеру. Незаметно для себя Сергий разучился ходить быстро. По 60-70 верст в сутки, как в молодости. Короче становится жизнь и длиннее дороги. И именно теперь время особенно дорого. Поздно ночью, Афанасий уже спит, Федор досказывает дяде московские новости. О погроме татар в Нижнем, о том, что юный кашинский князь Василий, замирившийся было с Михайлой после смерти отца, поссорился вновь с тверским великим князем и прибежал на Москву, а значит, вновь стало возможным ратное размерие, что болеет Тысяцкий, что Мор, распространяясь, уже достиг переиславля и Рузы, что пришлые иноки с трудом и скорбью привыкают к навыкам общежительства. Наконец они гасят свечу и укладываются спать рядом на одной постели, и сергию когда он уже засыпает, слушая тихое дыхание Фёдора, вдруг становится единовременно горько и сладко. Он почему-то вспоминает давно покинутый дом, Ростов, откуда нет-нет, да и приходит к нему в обитель иноки, почитающие и до сих пор Сергия своим, ростовским угодникам. «Тихое веяние жизни, простой, земной, незаметной». Той, который ужил до самой смерти своей, его и Стефанов, младший брат пётр, жил и умер, и погребен в Ходькове. И навряд кто даже теперь вспомнил бы о нем, ежели не они со Стефаном. «Господи!» — произносит он одними устами и повторяет, «Господи, укрепи меня! Больше ли я прочих? Ведь и я грешен и страстен, и одержим унынием, как и все» и совершаю подвиг с тем же усилием воли какое надобно любому смертному фёдор спит беспокойно вздрагивая он не досыпает не доедает он очень спешит видимо чувствуя что срок жизни его не столь долог как у учителя и надобно успеть совершить все задуманное при жизни своей город строит тысячи народу Голод согнал на строительство Серпухова, мастеров аж из подможая и Дмитрова. Ухают дубовые бабы, звучит несмолкаемая чистоговорка топоров. Вереницею отъезжают телеги, нагруженные землей. Город строит тысячи, и два инока в Пасконине, мерно проходящие сквозь толпы работного люду и развалы земли, не влекут ничего внимания но именно им надлежит содеять то, без чего город мертв и являет собою лишь плотское, тварное скопище людское, живущее, как и трава, и скот, и звери, и птицы по законам животного естества. Они, иноки, должны подарить городу свет, внести в это кишение плоти жизнь духа, и тут ошибиться нельзя почему юный князь искакал именно к Сергию, к Троице, дабы не подменить свет обманкою, ложным отраженным блеском мертвого слова. Храм жив, возносимую в нем молитвою, монастырь подвигом инока, город праведником, находящимся в нем, и без праведника не стоит ни город, ни село, ни весь ибо земля, перестающая рожать святых, гибнет, потому и проходят неспешно два усталых, осыпанных пылью инока, удаляясь кустью реки, туда, где будет поставлен Сергием монастырь на Высоком. И пусть Афанасий, проживший несколько лет, оставит игуменство и уедет в Константинополь, где купит келью в монастыре, да там и умрет» посылая на родину иконы и книги. На его место, тотчас, придет другой игумен. В сраме войны, мора и глада, в кипении злых страстей, в деловом перистоке секир, в усилиях пахаря, в мужестве воина страна жива праведником. Сергий, мерно ударяя посохом в землю, проходит сквозь город. Он пройдет, он уйдет. Угаснет его земная жизнь, протекут столетия, но памятью преподобного Сергия будет и через столетия славиться наша земля. Глава двадцатая. Арабские хронисты, не шутя, полагали, что в Руссии имеются неисчерпаемые серебряные рудники. Столь полноводной была серебряная река, которая текла, почти не прекращаясь, из Руси в Орду со времени колиты и до Дмитрия Донского. Однако рудников не было. Была торговля, которая в основном шла через Великий Новгород, напомним, самостоятельной. А самыми дорогими товарами являлись меха, сало морского зверя, ворвань и воск. Не забудем, что освещалась тогдашняя Европа масляными светильниками и восковыми свечами. Меха добывались на севере, и генуэзским купцам, аж доистом и смертной во снах, снилось самим пробраться на север, на Печору, Двину, вычегду минуя или сокрушив московскую великокняжескую власть. Мамай, терпя постоянные неудачи на юго-восточных рубежах, он вновь потерял сарай, давно вынужден был уйти из Арана, Азербайджана и Хорезма, а с потерей волжских городов единственным источником серебра для него оставался русский улус требовал все новых и новых даней, поскольку фряги, захватившие всю черноморскую торговлю, ежели и давали что мамаю, то только в обмен на новые льготы и послабления, в обмен на крымские селения и торговые города, постепенно все более переходящие в их ухватистые руки естественно на руси требования мамая рассматривавшего русский улус как сундук с драгоценностями куда можно запустить руку и черпать и черпать без конца вызывали все большее раздражение за которым стояли такие веские аргументы как духовный подъем страны намеившиеся тяготения к единому московскому центру почему и проиграл михаила тверской и хозяйственный подъем А богатых грабить много труднее, чем бедных. Будь тогдашняя Русь так уж угнетена и разорена, как это порой представляется в отдалении веков, не вышла бы она на Куликово поле. Ну а генуэссы, толкавшие Мамая к самоубийственному походу на Русь, они о чем думали? Они о Руси Владимирской судили по тогдашней Византии. Ежели им удалось перевести в Галату четыре пятых византийской торговли, захватить, без бою почитай Гераклею, самую сильную византийскую крепость на Мраморном море, отстоять голоту от всех притязаний ромейской армии, дважды уничтожить строящийся греческий флот, наконец сместить Контакузина, попросту привезя ночью в Константинополь молодого Иоанна Палеолога, да при этом затеяв тяжелую войну с Венецией, своим всегдашним торговым соперником почти вытеснить венецианцев с Греческого моря, как тут было не закружиться голове? Как не решить, что с опорою на варвара Мамая можно и с Москвою покончить столь же легко, а там и вовсе сокрушить православие и получить в руки русскую торговлю мехами, рабами и воском? Да ведь была же Генуя одним из самых многолюдных и сильных городов тогдашней Европы. Да ведь господствовал же ее флот на всем пространстве Средиземного моря. Почти господствовал. Но как раз и войну с Венецией надеялись они выиграть, сокрушив Русь, поддерживавшую своим серебром византийского Василевса. Да ведь считались же генуэзские арбалетчики лучшими солдатами тогдашней Европы. А тут еще близкое обращение Литвы в католичество, совершившееся в 1384 году, всего на четыре года опоздав к Куликову полю. Такова была тогдашняя расстановка сил. Одного не учли генуэссы. Того, что успех или неуспех всех подобных замыслов, зависит от совершенно иных причин. Дело попросту в фазах этногенеза. Народ на подъеме очень трудно завоевать, и даже завоевав, удержать в подчинении. Народ в стадии стойкого гомеостаза трудно подчинить духовно. Государство в стадии надлома или же обскурации само, как червивое яблоко с дерева, падет к ногам победителя. Истина эта, хотя и проста, но до сих пор неведома большинству. Не ведали ее и генуэзские купцы, вместе с легатами папского престола. Не ведали того, что страна, медленно, но неумолимо, подымавшаяся к подвигу, не была согласна уступать ни им, ни Мамаю. Глава двадцать первая В это тяжкое лето, когда на Руси не выпало ни капли дождя и свирепствовал скотий мор, на Москве умер старый Тысяцкий Василий Васильевич Вильяминов. И князь Дмитрий порешил, дабы не давать власти Ивану Вильяминову вовсе уничтожить должность Тысяцкого на Москве. Почему и побежал обиженный Иван Варду? Почему и закрутился последний виток борьбы Москвы с Тверью? Скотий мор утих с началом зимы. Милосердные снега скрыли поля с трупами павших и непогребенных животных. В начале зимы в Переяславле состоялся княжеский съезд, официально по случаю рождения сына у князя Дмитрия, фактически для совокупного решения тверских и ордынских дел. Евдокия Дмитриевна, великая княгиня Московская, разрешилась от бремени 26 ноября мальчиком. Сына назвали Юрием. Крестить младенца был вызван сам Троицкий игумен, преподобный Сергий Радонежский. Третьи роды не первые. Евдокия, слегка похудевшая, с голубыми тенями под глазами, и оттого особенно свежая и юная, уже хлопочет, все не может отстать от крестной, то одно поправит, то другое. В серебряной купили, поставленной у левого крылоса, уже налита вода, малыш. Бессмысленно таращит глазки, вертит головенку и чмокает верно ищет грудь, пробует голос. Сергий, он в простой рясе, с подсученными рукавами, ловко и бережно берет младенца, и тот тотчас замирает, успокаивается у старца в руках, и даже не пищит, только отфыркивает воду, когда его троекратно погружает в купель. Во имя Отца и Сына и Святого Духа кончено. Сергий помазывает маслом лобик, ладони рук и ножки детяти, которому судьба готовит зело непростой жребий. И это торжественное крещение, первое из семи великих таинств, сопровождающих всю жизнь христианина, тоже будет сказываться незримо в событиях, разыгравшихся много лет спустя, в грядущем столетии, когда и люди, и нравы все станет иным волнуется толпа разряженных гостей гул ропот боярение и бояре теснятся глянуть на княжеского сына город переполнен князья со свитами заняли все пригородные монастыри набиты битком все маломальски пристойные городские хоромы поглядеть на такое собрание нарочитых мужей сбежался народ аж изклищенна и извёсок в улицах прямо на растоптанном копытами с залитом конской мочой и снегу торгуют рыбой грибами горячим сбитнем медовуха и даже студнем невзирая на филиппе пост посадские жонки поджимая губы оценивают наряды наезжих боярынь замечая малейшую неисправу в дорогих уборах и узорочье сами вытащили лучшее свое береженое не в увидеть в бабе какие-нибудь колты работы владимирских мастеров позапрошлого столетия или парчевый каратель, крытый византийским аксамитом времен Комнинов. Этот ли город осаждала Литва? Тут ли летость умирали с голоду и со слезами зарывали в землю погибающую скотину? Богатую страну трудно разорить в раз. Погибло добро. Сгорели хоромы, подохла скотина, убит или уведен хозяин дома. Есть лес и река, а значит, дичь и рыба. Река не отравлена и лес не вырублен. На дворе еще четырнадцатый век. Есть рабочие навыки, есть умения. Руки берутся за топоры, вырастают новые избы. Из лесных, нетронутых мором деревень, приводят скотину. У ордынских купцов покупают, вырывши из земли береженную гривну серебра, пару новых коней. Сироты находят родных, сибров, свойственников. Калеки убогие, странноприимный, выстроенный князем дом. Монахи и сельские знахари лечат больных, лечат толково, вправляют переломы и вывихи, прикладывают целебные травы, поят отварами. Все с присловием с наговором или с молитвою. Так крепче. У болящего, как и у лекаря, должна быть вера в успех лечения, и она помогает не меньше трав. И вот наступает осень, собрано все, что можно было собрать. Ягоды, рыба, грибы, полчь медвежьей туши, свояк завалил зверя по осени в малинниках. У ордынских купцов куплена соль, можно прожить до весны и жена достает из скрыни бережженой прабабкин саян шелковую рубаху с парчвыми о плечами с вышитую прихитрым узором грудью бояре наехали из москвы из владимира ярославля из нижнего самого князья надобное себя не уронить ты ко хозяин тоже ян ту не надевай красных овчин зипун есть сама тебе его шерстями вышивала то и на день беречь На погост все одно с собою не унесем. У дочери сверху шубейки, крытой лунским сукном, руда желтый узорный тофтый плат. Сын в новой белой рубахе, под расстегнутым курчавым зипуном, вышитая алым шелком грудь. Кудри по плечам, рожа аж светится, шапка заломлена на затылок. А ничего, сын, плотничал, но не с батьком. Бога не гневим Семья. На улице степенно раскланиваются со своим боярином. Людей не хуже. И так весь Переяславль. Красные и узорные, шерстяные и шелковые, тканные и плетеные кушаки, зипуны, вышитые по подолу груди и нарукавьем цветными шерстями, круглые, тоже цветные шапки, лапти, плетеные в два цвета, чистые анучи, на иных посадских и сапоги. Коли сани, то непременно с резным затком, коли дуга, так крашеная, с наведенными вапою змеями, берегинями или львами в плетеном узоре. Сбруя в медном, начищенном до блеска наборе, рукавицы у ямщика за широким поясом, каждая, как сказочный цветок» на Красной площади перед теремами не протолкнуться. Тут знать, тут уже иноземные шелка и сукна. Ежели меха, то непременно соболь, куница, бобер или невесомая, из ласочьих шкурок под китайским шелком, шубейка на иной боярыне, или соболиный опошень с золотою оплечной цепью на князе. Князь беден, опушень единственный, и цепь, от прадеда доставшаяся, чудом уцелевшая, всего одна. Но тут вздета на плечи, не ударить лицом в грязь перед прочими. В теремах тоже яблоку негде упасть, сноют слуги. В хоромах великой княгини, вокруг счастливой матери с детятью, целое столпотворение вавилонское. Ищут Дмитрия. Куда-то запропастился великий князь, а скоро и выходить за столы. А князь там, в задней, на самом верху, вместе с Алексеем решает отменить Тысицкое, изменив весь стародавний порядок на Москве. И старый митрополит остерегает его делать это немедленно. И Дмитрий слушается своего наставника, и в этом его послушании спасение страны. Все эти люди умерли, От большинства из них даже не осталось могил. Ражие посадские молодцы, румяные кровь с молоком девки, состарились и сгинули тоже. Много раз сгорали и возникали вновь хоромы, исчезали деревни, несколько закрытых храмов, да синий камень, переживший века, да смутное предание о том, что во овраге у Клещина, на пути в княжево село, водит азарой древняя, еще до христианской нечистой силы вот и все оставшееся до днезь от тех почти утонувших во мгле забвения времен не зайдешь не выспросишь глава двадцать два неведомо длился ли съезд князей целых четыре с лишним месяца от ноября до конца марта Или, что вернее, пожалуй, на крестинах княжеского сына было только решение устроить съезд, сойм не в пригласивший князей с их дружинами, ибо подпирали дела ордынские, опасила Литва. Не казался, да и не был надежен мир с Михайлой. И какие речи велись на том последующем княжеском соеме? О чем глаголол митрополит алексей главам Владимирской земли? О том, что надобно совокупное дружество, что нужен закон, и что надобен единый глава, и глава этот, московский великий князь, признанный владетелем Владимирского великого княжества. О том, что шатание ни до чего хорошего не доведет страну, испытавшую нашествие Ольгерда, что ежели бы ни народ ни земля вставшая за москву неведомо что и сотворилось бы на руси что мамай воз возможно и вновь поссориться с русью что пора остановить татар так уж де как и литву так уж де как и католиков жаждущих изгубить православие что надобно не стоять в стороне как стояли до днесь князья многих владимирских уделов а помогать великому князю в любой беде, отколи бы она ни исходила. И что великий князь Волен карать ослушников, иначе не стоять Руси. И что надобно собирать ратных, готовить полки, дабы не оказаться вновь нежданно побитыми не ордой, так Ольгердом. Поздняя патриаршая Никоновская летопись попросту говорит то, чего в более ранних сводах не существовало, и что вероятнее всего, родилось как итог исторических размышлений людей, свергнувших Ордынское иго. Что де великий князь Михаил Александрович калика приводил ратью, зятя своего, великого князя литовского Ольгерда Гедеминовича, и много зла христианам сотвори, а ныне сложися с Мамаем и со царем его и со всею Ордою Мамаевой, а Мамай яростно дышит на всех нас, а еще сему попустим, сложатся с ними, и мать победит о всех нас. По-видимому, ежели мысль такая и была, то так прямо даже когда княжеские дружины двинулись на Тверь, не высказывалось. Да ведь были и иные мысли. Еще далеко не всем была ясна законность Москвы и незаконность Тверского княжеского дома. Права Коева на Великий стол были отнюдь не меньше московских. Хоть и забылось уже, что Юрий был выскочка, и что за смертью Данилы московские владетели потеряли всякие права на Владимирский стол, то забылось, поминалось книгачиями, да иными князьями в местнических расчетах своих. И все-таки Тверь не была еще, не являлась, как хотелось бы видеть летописцу XVI-XVII столетий, безусловным врагом, и потому речи, которые говорились на княжеском сойме, должны были вестись о другом и словами иными. Глаголол ли что-нибудь Игумен Сергий, мы не знаем. Скорее всего, нет. Но он был и присутствием своим содеял многое. О чем вещал иерарх всей Владимирской земли, владыка алексей Он был прежде всего митрополит и говорить должен был о вопросах веры, тем паче, что обращался он к верующим. И говорил в пору великого обстояния мусульмане с юга, с запада католики, посланец патриарха Киприан сейчас в Литве, и, возможно, роет под него алексея кумица с литовскими князьями в надежде сохранить эту страну за греческим патриаршим престолом. Единственный, кто мог и должен бы был явиться другом Руси, Мамай становится ее врагом, и послы его днесь сидят в заключении в Нижнем Новгороде, не ведая еще участи своей. И что станет с землей и с верою православной, ежели таликое количество врагов разом обрушит на Русь? И ежели тому, кто все это понимает и держит на плечах своих митрополиту Алексию восемь десятков лет? Какую веру надобно иметь в сердце своем? дабы не устрашить, устоять на сей высоте, и каликую любовь надобно хранить земле к пастырю своему, дабы не усомниться в нем и не дрогнуть верою. Воистину бессмертным, — почитал русский народ наставника своего. Все они нынче в земле, и мы не ведаем больше того, что скупо отмечено летописью, не знаем сказанных слов и только можем догадывать, О чем мог говорить алексей на княжеском соиме тем, от чьей совокупной воли зависела тогдашняя, а значит и нынешняя, судьба нашей страны? Вернее, что должен был он сказать, как глава церкви и духовный наставник народа, который оказывался в эти трагические десятилетия гибели Византии и близкого завоевания турками балканских государств единственным защитником православия? Единственным народом, языком, где вера соединялась и объединялась с государственностью, а не противополагалась ей, как это было в Литве, и церковь не оказывалась в подчинении иноверцев, как это стало на землях растущей турецкой империи. Он должен был прежде всего поднять голос в защиту соборности церкви, а не ступенчатого подчинения католическому Риму, когда высшим органом церкви является она сама всею совокупностью своих членов. Принцип этот на Руси в послениконовскую эпоху был сохранен одними староверами. Он должен был говорить о свободе воли, данной или точнее объявленной, принесённой в мир воплощенным словом, логосом 14 веков назад. Две, только две истины существуют в мире, со дня Нагорной проповеди Спасителя. Существуют и борются друг с другом. Истина предопределения и истина свободы воли. Одна, прежняя, ветхозаветная, как раз и отброшенная учителем, гласит, есть, мол, избранный народ, есть заповеди, которые надо б на токмо соблюдать, дабы не утерять избранничество своего, и есть предназначенность, предназначенность, определяемое в течение столетий бытием ли, имуществом, собиною, правами ли граждан, Господним промыслом, природою ли живого мыслящего существа, прогрессом, наконец, но всегда остающейся предопределенностью, при которой ничто существенно не можно, да и не должно изменять, предоставив миру течь по начертанному пути, подчиняясь свыше данным законам. И тогда нет по существу ни морали, ни понятий зла и добра, ни нравственности смертных друг перед другом и перед Господом. Нет ни воли, ни безволия. Есть закон. Тот самый мертвый закон, о котором первый русский иерарх, митрополит Иларион, говорил в первой, дошедшей до нас, русской проповеди, слове о законе и благодати, произведении, означавшем всю дальнейшую направленность исторической и духовной мысли России. Сперва приходит закон, но он мертв, а потом, после, благодать. И она дает жизнь, ибо живо лишь то, что принято сердцем и добрую волей по завету вселенской любви. И ежели верно то, что закон приходит сперва, то верно и другое, что истинная жизнь, жизнь во Христе, наступает с приятием благодати и тут вот с воплощением Логоса, с пришествием христа рождается вторая конечная истина истина веры христовой истина православия и истиной этою является свобода воли да смертный смертен да есть воздаяние за грехи но братья господь воскресивший ны и страдавший ради нас на кресте заповедал нам то чего не было сказано в иудейском законе, что мы свободны в своем выборе, и наши заботы, радости и огорчения сотворены нами, они зависят от чего-то стороннего замысла. Создав нас, Господь сознательно ограничил себя, воспретив себе вмешиваться в наше устремления и поступки. И только слезы, только скорбь Спасителя отданы нам согрешающим. Мы же волею Своею возможем как достигнуть Царства Божия, так и снизойти в ад. И сотворенное нами зло, как и добро, как и все дела наши, являются здесь, на земле. Не надо мыслить, согрешая, что где-то там наступит прощение грехов. Созданное греховно само обрушивает грозную силу и воздаяние на главу грешничу. «Истреби землю» на коей живешь, из сушиниву, которую пашешь, отрави источники вод, и сам ты погибнешь, сотворивый своими руками погибель свою. Тот из нас, кто не пришел на помощь брату своему старейшему в грозные дни минувшей войны, избежал ли тем грабительства проходящих сквозь его землю литовских ратей, избежит ли гибели, ежели вся земля падет перстью и достанется вснеть и наверным? Точно так, как надобно сберечь семенное зерно, взрыхлить пашню, засеять, а вырастив урожай, сжать его и уложить в житницы, точно так надобно готовить почву народа своего, разрыхлить ниву словом истины, посеять семена добра и любви к ближнему своему, извергнуть плевелы, зависти, злобы, неверия и нелюбия, вырастить и сберечь от гибели урожай новых поколений в коем будут сохранены и приумножены наши заветы и предания старины, и воля, и вера, и верность, и русская государственность, которая ныне требует единого главы, дабы народ наш сумел противу стать иноверным и не обратился перстью дорог, не был развеян Господом, подобно древним иудеям, согрешившим противу Него. «И не соблазняйтесь прелестью латинскою» жеоны устами августина блаженного и паки в борьбе с пелагием начали утверждать предопределенность свыше одних людей добру и других злу предопределенность перенятую ими от манихеев и от ветхого завета помыслите какой соблазн открывается при всем утверждении отметаются заветы христа целые народы вопреки слова учителя возможно объявить подлежащими гибели по предопределению свыше. Уже сейчас католики утверждают, что православные хуже бессермен. Так какую хулу вознесут на вас, ежели обадят вас лестью и заставят поклониться римскому престолу? Меньшими из меньших на земле станете вы, и гордость ваша, и слава, и заветы одни будут низвержены прах Мне ускоро и в Литве возобладают католики. Вы и Токма вы, ныне защитники истинных заветов Христовых на земли. Вам говорю я, русичи, по слову Спасителя вашего, вы вольны в выборе пути и поступков своих, но помните, опасную власть и грозную волю даровал вам Господь. Он уже не вмешивается, дабы остановить вас неразумных на краю бездны, забывших заветы старины, он уже не подхватит вас, маловеров, над пропастью, изготовленную вашими же руками. Вы вольны погубить себя и землю ваших отцов. И сейчас, когда я говорю вам это, быть может, наступает самый грозный час русской судьбы. Отрекитесь от гнева и зависти, от любования собою и от хитрого величания перед ближним своим, братом твоим во Христе, отрекитесь. К отречению зову я вас, ибо секира уже положена у корня дерева, и земля, позабывшая заветы Христа, обречена гибели. Воззрите. Чудеса совершаются в храмах Стольного Града Москвы, прозрение и излечение болящих у гроба святого митрополита Петра и прочее многое. Господь знаменьями призывает и остерегает дны, показуя вид крови в небесных знамениях в годину взаимной резни. Не погубите себя, православные. Не поддавайтесь прелести. Помните о той вечной жизни, которую теряет возжелавший всех без изъятия у тех земного бытия. И не ждите, что вас спасут, ежели вы не спасетесь сами. Господь укрепляет в трудах, но не вершит труды взамен смертного. Токма тот спасен, кто крайнее, до предела усилия всего своего естества прилагает к деянию. Яко земледелец на пашне, для коего нет ни ночи, ни дня, ни предела сил, пока он не собрал урожай с поля своего, и так каждогодно. Вот пример для вас. Ни иноки, ни святые отцы хотя и они тоже являют высокий пример служения ближнему своему, но смерды, простые пахари нашей земли. Пахарь оратой, тот, кто кормит вас, и кто един не выжелал в эти горестные годы отринуть власть государя Московского. К братскому единению призываю я вас, к сознанию того, что токма в ваших руках спасение русской земли и заветов Христовых. Так или приблизительно так должен был говорить митрополит алексей может быть, совсем не называет Твери и Тверского князя, с коим был только что заключен мир и с коего он сам снял наложенное прежде проклятие. Но слово пасторя должно было доходить до сердец, и тут мое перо, перо летописца поздних времен, бессильно, ибо неведомы мне те глаголы, коими пронзал души современников своих митрополит алексей Во всяком случае, в новой Замятне, поднявшийся как заключительный страшный вал жестокой многолетней бури, владимирские князья выступили соборно, на стороне и по призыву «Дмитрия все заедин!». Глава двадцать третья Мы склонны приписать инициативу истребления ордынского посла Сарайки с дружиною в Нижнем, Василию Кирдяпе, всячески старавшемуся сорвать мирные отношения Москвы с Мамаем. Что же касается действий Никомата Бреха, подговорившего Ивана Вильяминова, оскорбленного ликвидацией должности Тысицкого, бежать к Михаиле Тверскому, а от него в Орду, за новым ярлыком на Великое княжение Владимирское, то тут и мнений иных не может быть. Кто бы ни был никомат по национальности, грек, фрязин, сурожанин, но действия его целиком определялись волей генуэзского наместника в кафе и папского легата, озабоченного борьбою с православием. Самостоятельно предпринять действия, в конце концов стоившие ему потери имущества и головы, он, конечно, не мог. Поход на Тверь. Всех низовских сил летом 1375 года ликвидировал эту угрозу. Михаил вынужден был подписать мир и отказаться от прав на великое княжение Владимирское. Характерно, что он не нарушил этого договора и впредь, когда дела великого князя Дмитрия катастрофически пошатнулись. Все эти события, впрочем, катились мимо Сергия Радонежского. Ибо на второй неделе поста, еще до начала похода на Тверь, он заболел. Заболел, наверное, впервые в жизни, и потому очень тяжело. Вновь его начали посещать видения, но теперь это были сплошь видения бесовской силы. Трогательно бережный ко всему живому, он, например, не позволял себе задавить даже муравья, а жуков, залетавших и заползавших в келью, Бережно, как когда-то в детстве, выносил на волю. Насекомых-паразитов, заводящихся от нечистоты, Сергий, однако, не терпел. Ни клопов, ни блох, ни тараканов, ни вшей у него в келье не было. Тараканов, когда заводились, он аккуратно вымораживал зимой, клопов, ежели оказывались, шпарил кипятком. Вшей? В путях чего не наберешься? Выжаривал а выводил особыми травами, рассыпая их по полу кельи. Да и трудно было завестись насекомым в хижине, периодически превращаемой в баню. Тут же перед его мысленным взором начали являться удивительные, с собаку величиной усатые, членистоногие твари. Как-то огромный в пол потолка, суставчатый, медленно шевелящий цепкими лапками паразит, Повис у него над самым лицом. И Сергий все не мог вздынуть руки, Не мог отогнать ужасные насекомые, И только с тихим ужасом Разглядывал его пульсирующий живот, Шевелящиеся членики, Острые двигающиеся жвала, И шептал молитву, Чувствуя, как безжалостный кровосос Все приближается и приближается к нему. Готовясь вцепиться в горло, Выесть глаза, Надругаться над бессильной плотью, и даже попросту слиться с ним, передав Сергию свою мерзкую внешность. И длилось это долго-долго. Сергий потерял всякий счет времени, пока не пришел килейник и, вонючие он чуял его запах, видение медленно не растаяло. Какие-то существа, горбатясь, подползали по ночам к его кровати, сухо пощелкивая по полу своими твердыми конечностями и он ощущал их настойчивые прикосновения. То начинали тянуться, как черви, угрожая заползти ему в нос и в рот. Что-то скакало и резвилось по полу, что-то шелестело крыльями перед самым его лицом, и только выработанная годами сдержанность не позволяла ему закричать от ужаса. Изредка являлись и похожие на человеческие лица, но все с каким-нибудь страшным изъяном долгим висящим носом, клыками, глазами, вылезающими из орбит, как у рака, блинообразными ушами, и все что-то шептали, скалились, пытаясь приблизиться к Сергию. «Отойди от меня, сатана!» — беззвучно повторял он тогда, и нечистая сила отступала, мерзко ухмыляясь. Он не велел никого извещать о своей болезни сперва перемогался ходил в храм, но после слег и уже лежал недвижимо, дозволяя братья обихаживать его непослушную жестоко истончившуюся плоть и только старался елика мог сократить ухаживающим за ним иноком неприятные ощущения связанные с плотскими потребностями своего непослушного дурно пахнущего тела. он лежал и спал или думал перебирая в уме все совершенное им в жизни, и вопрошал себя, дождался ли уже плодов с древа, заботливо произращенного. почаству открывая глаза, видел склоненное над собою суровое лицо Стефана. Брат давно перемог свои прежние страсти, гордости, и вожделения, но, кажется, сломив гордыню, сломался и сам. Приходил ростовский инок Епифаний, и Сергий видел в его глазах, в их отуманенной голубизне, в испуге перед скудостью плоти, в остроте взора — Епифаний был изограф но и писец нарочит — иные моря и земли, просторы неба и колебания стихий, и предугадывал, что как некогда станет Алеонтий, так и сей станет путником на этой земле и должен повидать многое, прежде чем воротиться сюда, понявший, наконец, что и самый долгий путь не длиннее короткого, и что полноты души возможно достичь и не выходя за ограду обители. В один из дней, на дворе уже вовсю расцветали травы, пели птицы, и иноки давно уже довершили работу на монастырском огороде и в поле, в келье явился Федор Симоновский. Явился как луч света или ангел добра. Отворил двери, велел жарко истопить печь, Раздел до нога и обмыл Сергия. Не страшась и не ужасаясь видом Иссохших костей, едва прикрытых Изможденную плотью, выкинул, Изругав послушников, истлевшую постель С гнилою соломою внутри, Совершенно не слушая Сергия, Набил свежий пестрединный тюфяк, новую соломою, переодел наставников в чистую полотняную сряду, промазал медвежьим салом все пролежни, сам составил отвар, которым велел поить Сергия. Наконец, все устроив, уложил погоднее жалкую, с запавшими висками и с провалившимися ямами щек голову любимого учителя и дяди на мягкое изголовье, сел рядом на маленькую холщовую раскладную скамеечку, на которой сиживал Сергий, когда плел лапти или точал сапоги, задумался, бестрепетно глядя в очи полутрупа, начал рассказывать о заботах своей обители, о том, где он был и почему не приходил раньше. После помог Сергию приподняться, дабы исполнить молитвенное правило. Уходя долго, наставлял надзирающих за игуменом, дабы творили впредь по указанному. Приходил потом Мефодий с Песноши, был Кузьма, казначей Тимофея Васильевича вельяминова почасту являлся старец Павел, что поселился в лесу вдали от обители, ища сугубого уединения. Прибрел из Галича, прослышав о болезни Сергия, Авраамий. Приходил с Киржача Роман из Москвы, игумен основанного Алексеем Во свое спасение на море монастыря Андроник, давний ученик Сергия. Приходил из переяславля Дмитрий, основатель Никольского, что на болоте, монастыря, и тихо выспрашивал полумертвого наставника, благословит ли тот его бежать далее, в глушь, в Вологодские Северные пределы. Нет. Жизнь не прошла напрасно, и совершено за протекшие годы многое. Глава двадцать четвертая Сергий ждал, и вот, наконец, к нему явился Алексей. Владыка Руси долго сидел, не шевелясь, уложив руки на колени, глядел на эту связь костей в живые глаза на обтянутом кожей черепе. «Нет, я не умру», — медленно открывая уста, ответил сергей Не зрю образа смерти перед собою. Господь предназначил иное. Что не ведаю, но еще не все должное свершено мною. Я вот что думаю, — продолжил он задумчиво и тихо, и голос старца, повинуясь слабому дыханию, журчал совсем еле слышно. «Думаю, мне болеть, пока не утихнет новая пряна Руси». «Что Иван Вильяминов? Что князь? А татары? А этот Киприан?» Больной спрашивал медленно, с отдышкою, но разум был ясен в этом теле. И алексей преодолев наконец ужас возможной жестокой потери, начал говорить, объяснять, рассказывать. Сергий слушал и не слушал. Сказал вдруг, без связи со спрошенным. «Будет война. Смерды опять погибнут. Не может человек...» Он не договорил. Алексей, похолодев, склонился над телом. «Чего не может? Неужто умер?» Но Сергий спал. У него просто окончились силы. И он спал, тихо вздыхая во сне. Алексей замер, не смея мешать спящему и долго неподвижно сидел рядом с ложем, без мысли, опустошенный до дна. Сергий надобен был ему как самая основа духовного бытия. Пока Сергий был, существовал, сидел в своем лесу, все содеевалось, и все было возможно. Его охватил ужас. «Господи!» — возвал он, — не сотворяя мне еще и этого испытания. Он едва не попросил смерти себе взамен Сергиевой, но вовремя опомнился и торопливо осенил себя крестом, отгоняя греховный помысел. Не должен верующий никому из ближних своих, даже себе самому, желать смерти. Садилось солнце. Багряная струя, гаснущая зари, влилась в узенькие оконца кельи, прочертила огненный след на чисто подметенном и вымытом полу. Со дня бывания Федора Симоновского иноки не запускали уже так ни келью преподобного, ни его постель, ни его самого. алексей вдруг понял, что он, проживший восемь десятков лет и переваливший на девятый, не приуготовил себя к гибели. Вернее, когда-то был готов, ежечасно готов оставить земное бытие, но в делах, в суете, под бременем забот государственных утерял готовность свою и теперь растерян и угнетен видением смерти. Солнце никло, свет мерк, и в келье становилось темно. Алексей не уведал, когда Сергий пробудился от сна и вздрогнул, услышав его голос. «Ныне покончишь с Михайлою, ток мы не мсти ему, и отпадут тверские заботы твои, владыка». Это долит, это тревожит и держит тебя на земле Нет, я не умру, Алексия, не страшись. Восстану, когда минует беда. Говорю тебе, нету образа гибели передо мною, и ангел смерти еще не садился у ложа моего. Если бы люди умели ждать и терпеть, не стало бы войн, злодейств, мучительства. Скажи, Алексия. Будут ли когда-нибудь люди, все люди, а не одни ли шиныки, такими, как мы с тобою? Или плотская тварная жизнь всегда грешна, и такое прибудет вовек? Того не ведаю, тихо отозвался Алексей. Возможно, продолжал Сергей. Надобно побеждать ежечасно всегда. Но не можно победить всеконечно. Ибо в этом, наверное, и есть искус жизни в постоянной борьбе со злом. Сергий утих, выговорившись, сумрак все больше сгущаясь, заливал келью. А Алексей с пронзительной остротою понимал, что все его дела, свершение и замыслы, без этого полумертвого инока — ничто. Глава двадцать пятая На сбор войск против порвавшего перемирную грамоту князя Михайлы хватило двух неполных недель. Сопоставляя расстояние и сроки, понимаешь, что этого попросту не могло быть, что рати были собраны заранее, да и подтягивались загодя. Но вот вопрос, против кого они были собраны? Против Ольгерда? Мамая? Ведь о ханском ярлыке, доставленном Михаилу, еще никто ничего не знал, как и о том, что способны натворить сурожский гость Никомат с Иваном Вильяминовым. Конечно, москвичи могли ожидать, невзирая на заключенный мир нового, Ольгердова набега, еще весною, когда Михайло уехал в Литву. Еще вероятнее было ожидать нашествия Мамая в отместье за уничтожение своего посольства. Хотя вряд ли, затеивался русичами в ту пору крестовый поход против Орды, как полагают иные исследователи. Своих бед хватало на Руси. Да и долгие пересуды на княжеском Сойме говорят скорее о желании заключить мир с Мамаем, чем о жажде повести ратников в Ордынские степи. И все же полки были собраны и ждали боя. С кем? Тайная дипломатия Рима и Генуи развязавшая эту войну не учла суровой решимости русичей в любом случае воевать за свою землю и отстаивать духовные идеалы родины ожидали что все произойдет так же как в византии слишком многого ждали от измены тыцкого медлили с помощью но москвичи на сей раз наученные опытом предыдущих литовских набегов обогнали всех не давши врагам выступить совокупными силами. Ни Мамай, ни Ольгерт попросту не успели бы вмешаться, да и не очень хотели, как прояснело впоследствии. Ибо за те полтора месяца, в которые все началось и закончилось, собрать большие армии и повести их за тысячу верст на Москву было бы невозможно. А Дмитрий через две недели после выступления войск 5 августа уже стоял под тверью отбив несколько приступов и не дождав помощи ни от кого михайло запросил мира который и был заключен уже 3 сентября война с тверью была по сути последней большой войной русичей друг с другом мужающая московская русь становилась теперь лицом к лицу с внешним врагом ближайшие годы до триста80 были заполнены нарастающей борьбой со степью и столь же яростной борьбой за митрополичий престол. На юге, в Маверон-Нахре, подымался страшный Тимур, сделавший ханом бездарного Тахтамыша. А Тахтамыш, оказавшись объединителем Белой и Синей Орды, начинал подбираться к владениям Мамая. Тут бы Мамаю забыть все обиды, и, объединившись с Дмитрием, опираясь на русскую силу, спасать свой улус но нет. Словно не видя надвигающиеся из-за Волжья грозы, он организует на Русь поход за походом. От стыдного разгрома русской рати на пьяне перепились, не ждали врага. До блестящего разгрома ордынского полководца Бегича на Воже уже в 1378 году, почти накануне Донской битвы. В Литве тем часом умирает Ольгерт, передав престол Ягайле, сыну от второй жены, тверянке ульянии в обход старших сыновей. А всего сыновей от двух жен у него было двенадцать. А Ягайло тотчас начинает борьбу с дядей Кейстутом и двоюрным братом Энергичным Витовтом. Тянется череда подлых обманов, измены убийств. И на такого-то союзника попытался опереться Мамай. Воистину, кого Бог решил погубить, прежде лишает разума. Тем часом решается вопрос о восприемнике алексея Киприян, почуявший, наконец, что никакого обращения Литвы в православие не получится, отчаянно рвется занять Алексиево место. Князь Дмитрий не хочет Литвина, продвигая на место митрополита русского, своего печатника Митяя. Митяй гибнет уже в виду Константинополя на корабле. И молва в данном случае вряд ли ошибается, говоря об убийстве. Митрополитом делается Пимен, Переяславский игумен, один из спутников Митяя и вероятный убийца его, точнее, один из убийц, по возвращении брошенной Дмитрием в тюрьму. Третий претендент на духовный престол Руси И соперник Митяя Дионисий, к той поре архиепископ Суздальский, также получает сан митрополита, но на пути домой схвачен и, по-видимому, уморен в Киеве. алексей умирает в 1378 году, пытаясь поставить на свое место Сергия. Громогласный и чревный Митяй, с его точки зрения, никак не подходил на высокую должность главы Русской Церкви. В результате всех этих дел Русь к 1380 году остается без митрополита, без верховного главы, долженствующего благословить выходящее на битву с Мамаем войско. И сего также не забудем в оценке грядущих дел и роли Сергия в походе на Дон русских ратей. Глава 26. Скажем тут, что именно к 70-м годам 14-го столетия обитель Сергия начинает входить в славу. Все большее число учеников преподобного основывает новые и новые общежительные монастыри. Известность радонежского подвижника ширится, далеко переплеснув границы московского княжества. Словом, бывший маковицкий отшельник все более превращается в общерусского духовного деятеля с авторитетом, безмерно превосходящим его скромное игуменство в монастыре под Радонежем. В истории русской культуры есть две удивительные вспышки, рискну их сравнить. Одна в духовной – это обитель Сергия Радонежского, другая в светской области – пушкинский выпуск лицея. Не забудем, что вместе с гением словесности Пушкиным учился и наш замечательный дипломат Горчаков. В дальнейших выпусках лицея уже не было такого необычайного цветения талантов. Но и в дальнейшем бытии Троицкой лавры мы также видим постепенное угасание творческого духа, и ничего похожего на поток Сергиевых учеников она уже не дает. Там и там история лицея нам ближе и лучше известна. По-видимому, исчезает духовное творчество, наступает некое Бюрократическое оцепенение, формализация, уже не дающие развернуться таланту и не привлекающие к себе талант. Разумеется, по многим другим показателям, Сергиева пустынь несравнима с лицеем, превышая значением своим все прочие вспышки духовной энергии России в области культурного строительства. Почему и стоит вновь и опять обратиться к тем принципам, на которых зиждилась Сергиева школа, ставшая основою создания духовной культуры Московской Руси. И это, во-первых, самодисциплина, выработка способности сосредоточивать на едином направлении все духовные силы свои, не растекаясь мыслью по древу, что, вообще говоря, очень в характере россиян и очень вредит развитию наших талантов. Саму по себе собранную воедино энергию Сергий отнюдь не ограничивал какими-то формальными предписаниями, дозволяя каждому таланту свободно развиваться в избранной стезе. Во-вторых, неотрывность для здорового человека духовного труда от физического, важность, чего не оценена нами до сих пор. И не стоит так уж издеваться над Толстым, в старости начавшим пахать землю. Возможно, он интуитивно почувствовал то, что Сергий понимал всю свою жизнь, плетя лапти, таская воду, плотничая и работая на монастырском огороде. Вряд ли мы до конца осознаем, сколь многое это дает тому самому духовному деланию, которое, освободясь от всех прочих сугубо материальных обязанностей, зачастую из делания превращается в безделье, в-третьих, аскетизм, в разумных пределах, долженствующий сопровождать подлинный духовный труд всегда и повсюду. И почувствовано это было ни одним Сергием и ни в одной стране, вспомним стоиков, киников дервишей Востока, буддийских монахов, аскетов средневековой Европы и прочих. Строго говоря, всякий духовный труд, будь то работа ученого, художника или писателя, требует известного аскетизма, известного отречения от себя и от жизненных радостей и у тех бытия. Художник, творец всякий, всегда как бы излучает из себя, отдает много больше, чем получает. Почему и люди, пекущиеся о собине прежде всего, не могут ничего создать? и тут надобно на строго понять что этот выбор или или неизбежен во всякую пору и при всякой цивилизации что иначе просто нельзя и что всякое отступление от этого принципа неволю снижает творческое горение переводя внимание из силы таланта из области отдачи в область потребления и счастливы в конечном счете именно те кто пошел по этому пути бескомпромиссно с детства, как Сергий Радонежский, не отклоняясь от избранной стези ни на шаг. Да и в памяти поколений, что остается от гения? Вряд ли мы помнили бы пушкинские любовные истории, не имея перед собой его бессмертных стихов. А сколько ярких поначалу талантов погибло, возжаждав у тех земного бытия и обменявши первородство на чечевичную похлебку. Сергий был из тех, кто, выбирая меж вечностью и временностью бытия, без всяких колебаний избрал вечность. Глава двадцать седьмая Смерть, то есть распад нашей внешней, плотской или тварной оболочки, с разрушением составляющих ее элементов и угасанием тех чувств, которые определялись и вызывались этой бренной и приходящей плотью, распад, сопровождающийся высвобождением и, по-видимому, переходом в некое новое, неизвестное нам состояние того, что бессмертно, духа, а, возможно, и души, о чем не угасают споры уже целый ряд тысячелетий, смерть, повторим, неизбежный исход и конец для всякого живого, тварного, сотворенного, существа. Для каждого мыслящего существа проясним мы, ибо ужас смерти понятен и доступен токмо людям. Мыслящее «я» в нас не может примириться с гибелью плоти и чувств, плотью вызываемых, и тому так уж, где много тысячелетий. И чем отдельнее, своеобразнее воспринимает себя человек, чем более мнит себя, именно себя, неповторимой личностью, тем острее, тем грознее для него ощущение неизбежности своего конца. «Река времен в своем течении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается, через звуки лиры или трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы», написал перед смертью своей. Великий русский поэт и человек, безусловно верующий, Гаврила Романович Державин. Так. И пока наш ум и чувство устремлены к радостям и горестям внешнего бытия, только так прибавим мы и прибавим с горечью, ибо так все-таки не должно быть. И ум и дух человеческий обязаны воспарить над тленом бытия и даже над тленом личного своего бытия, блаженны те, кому дается это. А те, кому дается, это или нищие духом, или те самые простые люди, для коих их жизнь — лишь продолжение жизни общей родителей, дедов, прадедов, столь же закономерно перетекающие в жизни детей, внуков, правнуков. Всех тех, кто придет после — И будет пахать то же поле, растить тот же хлеб, пасти тот же скот, так же ткать и прясть, так же петь и сказывать сказки, так же крестить, венчать и хранить ближних своих, продолжая бесконечную нить общей жизни, которая идет не кончаясь, хотя все те люди, коих мы знаем окрест, исчезнут меньше, чем через столетие, и заменятся новыми, такими же или чуть-чуть другими. Но пока чуть-чуть, народ, язык жив. А когда другими, то умирает народ, уступая место другим языкам и культурам. Это для простых и очень непростых на деле людей. Но не для тех, кто возвысился, кто почел себя избранником, кто, творя, говорит «я», а не «мы». Для тех жизнь — мучение, и смерть — тягостный ад. И только на горних высотах Духа, и всегда на высотах религиозных, не иных, возможно опять достижение того ясного и простого, и безмерного, и глубокого осознания закономерности жизни и смерти, зримого исчезновения и духовного бессмертия нашего тварного существа. Быть может, осознание земной гибели, как перехода в иной, в высший и лучший мир, есть величайшее достижение нашего духа, к коему возможно и надобно идти всю жизнь, от колыбели и до гроба, непрестанно работая Господу, и поборая в себе гордыню, злобу и похотный животный, как утверждаем мы эгоизм. Присовокупим к сказанному, что дух живой, те самые энергии творчества, не и не одинаково разлиты и проявлены в людях, сущих с нами и окрест нас. Недаром и соборная память человечества отмечает не всех, но немногих праведников, святых, созидателей, подвижников, колебателей бытия и даже творцов зла, посланных дьяволом. Ибо в постоянной борьбе с владыкою бездны протекает жизнь осиянных светом и чающих воскресенья. И даже так, что с уходом того или иного из творцов жизни меняется и сама жизнь, изгибается, рушит эпоха, меняется нечто в бытии целого племени. И точно так со смертью владыки алексея изменилось само время. Изменилось не вдруг и не в раз, ибо продолжал жить игумен Сергий, и многие иные, вскормленные или поднятые алексеем к совершению подвига. И все же с ним уходило время. Он не дожил двух лет до Куликова поля. Но и спросим, должен ли был дожить. Он подготовил, создал, снарядил к плаванию величавый корабль московской государственности. И он должен был умереть, уйти, поставив последний знак на содеянном произнеся вечные слова, содеянные хорошо. О буре грядущего плавания, о скалы и мели, и ярость ветров, и тайны неведомого пути — это забота других, тех, кто принял оснащенный корабль и встал в свой черед у Кормила. Мы вернемся теперь к событиям, предшествовавшим этой величественной смерти. Глава двадцать восьмая На чисто выпаханный к зиме монастырский двор, уставленный круглыми высокими поленницами наколотых дров, падает пуховой зимний снег. Земля подмерзла, и снег уже не растает. ели стоят в серебре, ждут зимы. Далее сиренево-серы — и тонкие дымы далеких деревень почти не дрожат в тающем мягком воздухе. Угасло золото берез, и багровая одежда осин, облетевшая, померкла. Чуть краснеет тальник, внизу опушивший замерзшую речку, куда когда-то он, Сергий, еще до изведения источника спускался с водоносами. Нынче ему исполнилось пятьдесят шесть лет. Он и сейчас мог бы, кажется, каждодневно проделывать этот путь. Только мы на всю братью воды ему уже не наносить. Умножилось, братья. И уже нет возмущения строгим общежительным уставам. Кто покинул обитель, кто претерпелся, кто сердцем принял новый навычий, уравнивающий всех и объединяющий иноков в единое целое, завомая монастырем или обителью, где каждый делает делание свое и все молятся, выстаивая долгие по полному уставу службы, а после прилагает труды к общим монастырским работам. Втянулись, поняли, что можно и должно только так, именно так. И Сергий все реже стражит братью за неделание и леность. В обители пишут иконы, Изографы есть добрые, переписывают книги, лечат. Окрестные мужики тоже поверили в монастырь, со всякой труднотою к старцам, а то и к самому игумену. Сергеев Забль считает в округе святым. Он проходит двором, еще раз, уже со ступеней, оглядывает мягко лиловую, запрошенную снежную пеленою даль, ощущая тот тихий покой, и молитвенную ясноту души, которые являются лучшей наградой иноку за достойно прожитые годы. Гонцу, что спешит по дороге, погоняя коня, придется еще долго ждать, пока Сергий отслужит литургию и причастит братью. Строгость в церковном уставе — первая добродетель, которую он когда-то раз и навсегда положил соблюдать в сердце своем. Сегодня его не посещают озарения. Не ходит огонь по алтарю и причастной чаши, но служится ясно и светло, и он доволен службою и собой. Неловко сказать «доволен собой» — не то это слово. Недоволен, а ясен в себе, спокоен, исполнивший долг дневи сего, как должно. И кусочек просфоры, который он, намочивши в вине, кладет в рот, тоже необычайно сладок сегодня. Окончив службу и отпустив братью, наказав иным, что следует ныне садеять, он, наконец, принимает гонца. За скромную трапезой выслушивает послание митрополита. Остро взглядывает в лицо посланца, но не спрашивает ничего. И только отпустивший гонца, задумывается суровее ликом. Брат Стефан входит в келью, высокий, совсем седой, Оба довольны литургией, и сейчас садятся рядом, и Сергию хорошо, ибо он чует, что в сердце Стефана уже нет прежней гордыни, и воцаряет понемногу тихий покой. Гордыню сердце победить труднее всего, и иногда надо положить всю свою жизнь, чтобы и тут одолеть лукавого. «Владыка вызывает к себе», — говорит Сергий, и Стефан молча склоняет голову, — неясно. Догадывая или нет, о замыслах алексея Но верно догадывает, ибо слегка косит глазом на брата, словно бы изучая его. И Сергий, не то своим мыслям, не то Стефану отвечая, слегка отрицая, покачивает головой. «Пойду в ночь», — говорит он вслух, и Стефан вновь молча склоняет голову. «Никого не возьмешь?» Сергий тоже молча, поведя головою, отвечает «Нет». Братья молчат. И Стефан, наконец, встает и низко кланяет брату. И Сергий ему отвечает поклоном, присовокупляя «Скоро вернусь». А снег идет, и радонежский игумен начинает смазывать перед огнем широкие охотничьи лыжи медвежьим салом. Глава двадцать девятая Снег идет, и Москва стоит сказочная в рождественском венечном уборе. Снег на прапорах, снег на шатрах, на мохнатых опушках кровель нависли целые сугробы. Снег на кровлях заборол городовой стены, шапки снега на куполах. Все дерева стоят мохнато-белые, укутанные искристою серебряной порчой Белые поля. Белым-белы дороги, едва лишь наезженные, едва примятые первыми первопутными розвольнями. Еще не рыжие, как это бывает в исходе зимы, а тоже сине-белые, сахарные, по нынешнему сказать. Но сахара еще нет, а тот кристаллический желтый, привозимый с востока, мало похож на снег. И по белой дороге из синей-серебряной дали споро движется к Москве одинокий лыжник, в длинной монашеской сряде с небольшим мешком за плечами. Он идет ровным, прогонистым шагом, надвинув на лоб до да глаз суконный монашеский куколь. Усы и борода у него выньи, и глаза, разгоревшиеся на холоде, остро и весело смотрят, щурясь вперед, сквозь редкую завесу порхающих в воздухе снежинок. Он привычно, не затрудняя движения, крестится на ходу, минуя придорожную часовинку. Красиво, чуть пригибаясь, съезжает по накатанной дороге с пригорка, и только сблизи, по крепким морщинам, по легкой седине в светлых рыжеватых волосах, при много потускневших с годами, по осторожным и точным движениям сухого жилистого тела можно догадать, что путник зело немолод. не молот. Не молот, но еще в паре доброй рабочей старости, отнюдь еще не слаб и не ветх деньми. На подходе к Москве путников встречают. Он кивает, благословляет кого-то, но продолжает идти. Ему хочется, да и привычно так, заглянуть в Симонову обитель, перемолвить с друзьями, повидать племянника. Но его торопят, и Сергий решает все это содеять на обратном пути. В улицах, где густеет народ, Перед ним падают на колени, а в сенях владычного дворца сразу несколько человек, клириков и служек, кидаются на помощь ему убрать лыжи, принять торбу странника. Дорожный ватол из грубого сероваленого сукна и посох, употребляемый им в дороге вместо лыжной клюки. В внешней встрече заметны особые почтения и поспешливость, невиданные им ранее. И Сергий, почти угадавший, по что созван Алексеем, укрепляется в своих предчувствиях. Ему предлагают отдохнуть, ведут в трапезную. Ему намекают, что и князь Дмитрий ждет благословения преподобного. Сергий кивает. Он собран, хотя слегка улыбается, и тогда его худощавое лицо становится похожим на лицо мудрого волка, и взгляд загадочно далёкий, отстранённый настолько и всеведущ что килейник взглядывая тотчас ступится и опускает чело поминая разом все свои не токмо грехи но и греховные помышления Леонтий встречает радонежского игумена на верхних сенях владыка ждет отвечает негромко на немой вопрос сергия и тотчас принявший благословение старца пропускает его перед собою что это или общее восторженное почтение москвичей так завораживает всякого. Но и Леонтию почти страшно сейчас находиться рядом со знакомым издавна игуменом, страшно ощущать незримые токи, исходящие от него. И он неволею вспоминает ту самую болящую женщину, которая прикоснулась сзади к одежде Учителя Истины, забравшей себе частицу его духовной силы. И вот они вдвоем и одни. Оба стоят перед божницею и молятся. алексей волнуется, Сергий сдержанно спокоен. алексей никак не может сосредоточить себя на святых словах, ибо от Сергия исходит нечто, словно бы отталкивающее его. Троицкий игумен весь, словно круглый камень в потоке чужой воли, мимо которого с пеной и брызгами Пролетает, бессильная сдвинуть его, стремительная вода человеческого желания. Наконец завершили. Алексей еще досказывает слова молитвы, гневая и приуготовляя себя к долгому спору. Он начинает не вдруг, глаголит витиевато, украсами, вдруг умолкает. Просто и тихо, скорбно говорит о богасании сил, и о том что у князя митяй что это страшно ежели животное плотяное чревное начало возобладает в русской церкви тогда всему конец сергий глядит светло с верою и образ митяй сникает гаснет пред этим бестрепетным мудрым взором уходит куда то в бок алексей наконец не выдерживает говорит грубо и прямо что волен назначить восприемника себе, что уже говорил с князем, что Сергию достоит принять новый крест на рамена своя и свершить новый подвиг во славу родимой земли и к вящему торжеству Церкви Божией, что он, Алексей, содеевает Сергия епископом, в знак чего просит его немедленно тотчас принять золотой крест с парамандом и надеть на себя но Сергий с мягкою твердостью отводит властную руку алексея Алексия. «Ас недостоин сего. От юности своей я. Не был я златоносцем», — говорит он. алексей волнуется, исчисляет достоинства Сергия, волю страны, хотение князя, смутные события в Константинополе, опасность от латинов наскоки Киприана и князев гнев, противу Филофеева-ставленника. Живописует опасность со стороны Литвы, грозную, едва отодвинутую, но и доднесь, нависающую над страной. Наконец начинает, совсем не сдержавшись, уже упрекать Сергия в гордыне, требует смирения и послушания. Сергий улыбается молча, едва заметно, натягивая сухую кожу щек. Он не был смиренен никогда, хотя и смиряет себя вседневно. Быть может, в этой борьбе и состоит искус монашеской жизни. «Владыко», — возражает он алексею — «пойми, сказано, царство мое не от мира сего, я инок. Ты баишь князева воля, но князь Митрий не пристанет быть и князем московским никогда». Игумен же Сергий предстанет в ином облике быть и тем, что и есть ныне и чем должен быть по велению Божию. «Ты высокого боярского рода», — говорит Алексей с упреком, и вдруг краснеет, розовеет, опуская чело. Ему стыдно сказанного. Игумен Сергий уже давно возвысился над любым мирским званием, доступным смертному. Но он вновь настаивает, говорит страстно и горько, умоляет, убеждает, грозит. Не берусь передавать словами его речь в этот час решения судеб страны и церкви московской. Пошла ли бы иначе судьба нашей земли? Или прав был преподобный, отрекаясь вослед Христу от власти и славы мирской? Наверное, прав, как бывал прав во всяком решении своем владыка отвечает он алексею егда хочешь того я уйду в иную пустынь в иную страну скроюсь от мира вовсе но не принужда меня к служению сему, довольный того что принудил быть и игуменом и алексей вскипает ведь тогда прежде сумел согласил он сергия неужели не воз теперь он просит молит настаивает Сыне, на тебя в руце твоя могу и хочу передать и судьбу святой руси святой в лишь ли ты сергий никто кроме тебя не подымет не примет и не понесет сей груз на раменах своих я создал власть да но духовную высшую всякой власти земной основу святой руси руси московской кто довершит кто увенчает Сохранит и спасет, ежели не будет тебя. Кто? Скажи. Я стану на колени пред тобою, И вся земля, весь язык станет со мной. Пусть раз, раз в истории, в веках, В слепительном сне земном, В юдоле скорби и мук, Проблеснет и просветит Зримое царство Божие на земле Святой муж на высшем престоле церковном. Сергий, умоляю тебя и старый митрополит в самом деле сползает с кресла, становясь на колени пред неподвластным его воле игуменом. «Встань, Алексей!» — тихо говорит Сергий. «Аз есмь! И большего не надобно мне, и тебе, и никому другому не надобно. Реченобу есть Царство Божие внутри нас. Прости мя, брат мой!» но я не могу принять сей дар из рук твоих. Недостоин есмь. Чуждое это мне, и не в меру сей крест, прости, владыка. Они молчат. Алексей закрыл лицо руками и плачет. Сейчас Сергий уйдет и оставит его одного. Навсегда одного. «Ужели так плохо на Руси?» Прошает он в страшной тишине подступающего одиночества. «И худшее грядет», — отвечает Сергий, помедлив. «Гордынию исполнена земля». алексей вновь, весь издрогнув, закрывает лицо руками. Сергий тихо поднимается и уходит, почти не скрипнувши дверью. Последнее, что слышит алексей это тихий звяк, положенный на аналой золотой цепочки с дорогим крестом, так и не принятым святым Сергием а снег идет и в сереющих сумерках краткого зимнего дня теряется исчезает пропадает вдали маленькая фигурка уходящего в серосиннем углу путника на широких охотничьих лыжах глава тридцать князь дмитрий пытался протащить своего ставленника митяя с завидным упорством у владыки Даже был унесён из кельи его пасторский посох. Но умирающий Алексей так до самого конца и не благословил Митяя в свое место, оставив вопрос о наследнике митрополичого престола, как бы висящим в воздухе. Странным образом, когда Алексей умер, вся Москва заговорила о Сергии. как будто бы ждали, как будто бы звали в противность всем князевым ухищрением именно одного радонежского игумена. О том толковали бояре, о том баяло даже Евдокия в постели, прижимаясь пышную грудью к Дмитрию, ведь не благословил же твоего Митяя. И князь хмуро молчал, сопел и снова молчал. И молча отворился к стене, до слез испугав жену, и молча прижал к себе, вытирая мягкой бородой ее слезы, и снова молчал, и только утром, затягивая пояс, распорядил так же хмуро пригласить радонежского игумена, пришедшего, как многие на похороны владыки, к себе во дворец. Наверное, Сергий обидел князя своим отказом. Или уж после толковни с преподобным, который опять наотрез отказал занять пустующее митрополитщее кресло, Вспыхнуло в Дмитрии прежнее клятое упрямство его. Но он приказал, точнее разрешил Михаилу Митяю то, чего тому ни в коем разе не следовало делать. Митяй, не быв рукоположен, ниже избран собором русских епископов, единым лишь похотением князевым вселился в митрополитчий дворец, вселился властно забравший священные сосуды, одеяния, печать с посохом, саккос и митру покойного алексея и остался в одиночестве, разом оттолкнув от себя колеблющуюся доселе Москву. Не следовало Митяю до решения патриаршего присваивать себе святыни. То, что баял допреж один алексей что Демитяй — новоук в монашестве и недостоин владычного престола, О том теперь толковала вся Москва. Упрямство князя и властолюбие его печатника столкнулось со стеною обычая, порушенного похотением власти, тем самым похотением, которое, развившись, через века сметет и обычаи церковные, и саму церковь Христову поставит на грань гибели, в неистовой жажде всевластия не токма над плотью, но и над душами людей. это Это непременно будет, и тогда Русь начнет изгибать. Но пока еще обычай крепче похоти власти. И потому, в конце концов, не получилось. Не вышло у Митяя с Дмитрием. Время тому не пришло. Митяй появился на владычном дворе нежданно для многих. И, разумеется, не один, а со сосветый из монахов, мирян и целым отрядом княжеских детских а Окинорать, как не без язвительности, судачили потом на Москве. Леонтий, идучи двором, возвращался от богоявления, услышал шум и громкие крики. Сообразивши, что происходит, он поднялся по черному ходу в свою келью. Посидел на лавке, озирая чужие уже, привычно знакомые стены, безразлично покивал засунувшему нос в келью предвернику сообщившему, что сам гневает и зовет к себе секретаря, дабы явил ему грамоты владычные. Леонтий покивал и распростертую дланью показал «выйди», и тот понявший исчез. Леонтий примирился к тяжелой иконе Спаса, приподнял ее и вновь поставил на божницу. Потом начал снимать книги, деловито просматривал иные возвращал на место свое другие горкою складывал на столешню набралось много он посидел подумал вернул на улицу тяжелый актоих, поколебавшись туда же поставил своего амартала памятуя что у сергия в обители амартал кажется есть маленькую в ладонь греческую руку писомировых деяний сразу засунул в торбу туда же последовали ареопогит и святыня, которую никак нельзя было оставить в Собственноручно владыкою, переведённый из греческого еще в Цариграде и им же самим переписанный текст Четверо Евангелия, по счастью оказавшейся ныне в келье Леонтия. Он в задумчивости разглядывал иные книги, одни отлагая, иные пряча к тем, что уже были в дорожной торбе. Лавсаик, Михаил псел Послание Григория Паламы, Синаид. Никаких трудов и сихастов Митяю оставлять не следовало. С сожалением, взвесив в руке и понявши, что уже будет не в подъем, отложил он студитский устав и лицевую псалтирь, расписанную Никитой Рублевым. О Митяе он не думал вовсе, и даже удивился несколько, когда в дверь просунулся... Сердито надувшийся княжой ратник за спиной у Коева маячила рожа прежнего преддверника нарочито грубо потребовав, чтобы секретарь тотчас шел к батьке Михаилу. Леонтий сложил книги стопкою, молча, оттерев плечом предверника, притворил дверь и запер ее на ключ. Вышел вослед стражу, миновал переходы, двигаясь почти как во сне и Токма у знакомой двери покойного владыки придержал шаг, дабы справиться с собою. митяй встретил его стоя, багрово-красный от гнева, и тотчас начал кричать. Леонтий смотрел прямым, ничего не выражающим взором, в это яростное, в самом деле чревное, плотяное лицо, харю, поправил сам себя, почти не слыша слов громкой Митяевой речи уразумевши, что от него требуют ключи, подумалось, вскроют и без ключей, коли не выдам, снял с пояса связку, швырнул на кресло и, не слыша больше ничего, повернул к выходу. Митяй что-то орал ему вслед, еще чего-то требовал, угрожал изгнанием строптивца, в ответ на что Леонтий даже не расхмылил. Он на самом деле не слышал уже ничего. Вернее, слышал, но не воспринимал. Воротясь к себе, тень предверника крысою метнулась прочь от запертой двери. Он тщательно, но уже быстро, без дум, отобрал последние книги. Снял малый образ богоматери одигитрии отрезал ломоть хлеба и отпил квасу, присевший на краешек скамьи. Хлеб сунул туда же, в торбу, вздел чинный кожух, и туго перепоясался, поднял тяжелую торбу на плечи. В последний миг воротился, снял-таки серебряную византийскую лампаду, вылил масло, завернул лампаду в трепицу и сунул ее за пазуху. Все. Перекрестил жила, в коем уже не появится никогда. Натянул шерстяной монашеский куколь на голову, забрал простой можжевеловый дорожный посох и вышел оставя ключ в дверях. Дабы не встречаться с предверниками и стражей, пошел черной лестницей, выводящей на зады, на хозяйственный двор, отворил и запер за собою малую дверцу, о которой почти никто не знал, и уже будучи на воле, среди поленниц, заготовленных к зиме дров, оглянувшись, кинул последнюю связку ключей в отверстие малой оконце княжарни. «Отыщут!» И, уже более не оглядываясь, миновавший в воротах растерянную сторожу, зашагал вон из Москвы. Путь его лежал в обитель Сергия Радонежского. И первый радостный удар ледяного весеннего ветра уже за воротами Москвы выгладил с лица Леонтия и смешался со снегом скупые слезы последнего расставания с усопшим владыкой. Глава тридцать первая Может ли быть, счастлив усталый странник, Лёжа на печи в бедной припутной избе И, слушая сплошной тараканий шорох, До повизгивания поросят в запечье, Откуда тянет остренько, Меж тем, как поверху, Густо пахнет дымом и сажей, До того, что слезятся глаза и горло, Сводит горечью. Очень и очень может. Словно груз долгих и трудных лет свалил с плеч, Словно опять ты молод и неведомое впереди. А что гудит все тело и ноет рамена От тяжести дорожного мешка И свербят натруженные ноги, Так это тоже счастье, дорожные труты И стома пешего путешествия Мимо погостов и храмов к неведомому, Тому, что на краю земли, на краю и даже за краем, В царстве снов и надежд, Когда судьба еще не исполнена И не означена даже, А вся там впереди, В разливах рек, В неистовстве ветра, За пустынями и лесами, За синюю гладью озер, Где незнаемые земли И неведомые узорные города, Где ты был словно во сне И куда никогда уже не придешь. Но блазнит и тает То, иное, и незнаемое. И сладко идти, и сладко умереть в дороге, ежели нет и иного исхода тебе. Хозяйскому сыну, немногословному парню, 25 лет. Хозяйка сказывала, что младень остался один-единственный в живых изо всей деревни, когда они с хозяином нашли и подобрали его, уже полумертвого от голода. А где он был 25 летов тому назад? В царьграде сидел с владыкою и слушал, как тяжело билось в море, в берег ночной, в тревожной тьме, как перемигивались огни и топотали торопливые шаги воинов, бегущих свергать кантакузина. Словно вчера было. Столь остро и дивно припомнилось всё И будто бы даже с запахом лавра и горелого оливкового масла от глиняного светильника потянуло в избе, долетевши сюда за четверть столетия и за тысячи поприщ пути. Словно сместились года и время, невидимо покатило вспять. И он снова тревожен и молод. И вот теперь поднять, отяжелевшие члены, и скинув груз лет, бежать, будить и тормошить своих, спасая владыку от возможного нахождения ратных. Это только в этом мире, в мире тварных, земных и смертных сущностей, время течет в одну и ту же сторону, то замирая, как река над омутами, то резво прыгая по камням событий. А там, в горнем мире, времени нет. И Христос, явившийся из лона Девы Марии четырнадцать столетий тому назад, привечно рождается от Бога Отца, и вечно молод, и вечно юн, и вечно распинается на кресте искупительной жертвой за люди своя, и вечно приносит страждущим свою кровь и плоть в каждой причастной чаше. И может явить себя разум и вдруг, и в далекой пустыне Синая, и в бедной припутной, засыпанной снегом избе, надобно на токмо верить и не ослабевать в вере своей. Утром Леонтий проснулся поздно. Хозяйка растапливала печь и ласково окликнула поночевщика. «Добро ли почевал, батюшка?» Леонтий размял члены, выйдя во двор, растер лицо снегом. «Поснедай, батюшка, а послей и пойдешь?» — позвала хозяйка, когда Леонтий воротился в избу. Налила квасу, поставила деревянную тарель с горкою вчерашних овсяных блинов. Когда Леонтий достал было свой хлеб, Замахала руками. «Кушай, кушай наше, батюшка! Не обедняем чай дорожного гостя накормить!» «Куды бредешь-то?» Прошала хозяйка, ворочая ухватом горшки. «К Сергию!» — ответил он. Хозяйка, подумав, сходила в холодную клеть, вынесла хлеб и связку сушеной рыбы. «Не в труд, Коли, снеси его чинцам!» «Чай и от моей благостыни все какая-то будет утеха Господу, и нас припомнит, да оборонит когда». На дороге, в версте от деревни, его нагнал молчаливый парень, помог взвалиться в дровни, уместил мешок и сильно погнал коня. Верст пятнадцать, а то и двадцать проехал Леонтий, и только уж перед самым Радонежем распростился с молодым мужиком, который тут, покивав на прощанье, выдавил из себя Сергию, кланяем, и, заворотя сани, погнал назад, а Леонтий, подкинувши торбу, споро зашагал в сторону виднеющихся за изгибом дороги и по скотину и домов Радонежского городка, откуда до Сергиевой обители было уже рукою подать, и где чаял он быть уже завтра еще до вечера. Глава тридцать вторая И вот они сидят вчетвером в келье знаменитого старца. Топится печь, Сергий подкладывает дрова. По его загадочному лицу ходят красные тени. Стройный, весь напряженно-стремительный, замер на лавке Федор Симоновский. Его седой высокий отец Стефан, пригорбясь, сидит по другую сторону стола. Взглядывает изредка на сына. Ленть отдыхает, снявший кожух. Книги извлечены из торбы, осмотрены и отнесены в монастырскую княжарню. Сергий, окончив возню с печкою, разливает квас, режет хлеб, ставит квашеную капусту, моченую бруснику и горшок каши, сваренной из пшена с репою, кладет каждому по посушеной рыбине из принесенного Леонтием крестьянского подарка, читает молитву. Четверо монахов, два игумена — Третий — бывший игумен, а четвертый — владычный песец, покинувший делание свое. И будущий игумен, чего он пока не знает. Сосредоточенно едят, думая каждый об одном и том же. Как жить далее, как строить страну, и что делать в внешней светильской нуже? Ибо признать Митяя митрополитом не хочет и не может ни из них. Недостоин. «Не по нему ноша сия», — громко и твердо говорит Стефан. Сложись по-иному судьба, он сам мог бы оказаться преемником Алексея, и ему даже теперь стоит труда не мыслить об этом вовсе и судить Митяя хладно и строго, без той жгучей ревности, которая, он испытал это уже досыта туманит голову и лукаво влечет к суетным соблазнам бытия. Леонтий на немой вопрос Сергия кратко повествует о вселении Михаила Митяя в палаты владычного дворца, о том, что покойный Алексей перед смертью посылал грамоту Киприану. Но теперь в Царьграде переворот, Филофей Кокин в темнице и... Покойный владыка прощался с ним, яко с мертвым. Сергий молча подтвердающе склоняет голову. Переворот затеяли фряги. Зачем-то надобен Галате Макарий. За ней новый патриарх назначен, а не избран собором. Иван-палеолог давно уже принял латинство. Боюсь, дело тут не столько в споре генуэссов с венецейцами, сколько в намерении католиков покончить со схизмой, со всем восточным освященным православием и с нами тоже. Но тогда паки вопрошу — По что фрягам занадобился Митяй? — вмешивается Федор Симоновский. — Не ведаю, — возражает Леонтий. — Чую некую незримую пакость, ведь и мамая против у нас, — наущает ониш. — Но и владыка Дионисий, — подал голос Стефан, — упрямо зовет на битву с татарами. — ежели Мамайя с фрягами поведет татар против у Руси, я тоже призову народ к кратному спору с Ордой. Сурово говорит Сергий, глядя в огонь. «Ежели бы Мамай имел Джанибекову мудрость, никакого спору не было бы», — думает вслух Федор Симоновский. руси Орда подобны друг другу. Мамай — враг чингисидов. Его род Каят-Юркин уже двести лет враждует с родом Чингиса. Это вызнал покойный владыка», — поясняет Леонтий быть может истинная орда там за волгой а мамай продолжатель нагая при котором русичи резались друг с другом не зная к кому примкнуть за волгою Тахтамыш, а за тахтамышем тимур я не ведаю какая судьба постигнет русь ежели все эти силы придут в совокупное движение «Тахтамыш — враг мамая отвечает федор они не помирятся никогда А вот союза Мамая с Литвой ожидать мощно. Великая замятня окончилась в Орде. Мамай осильнел. Нижегородская рать погибла на пьяне. И сам владыка Дионисий не подымет сейчас Суздальскую Русь на бой. Федор оборачивает требовательный взор к своему наставнику. Но Сергий молчит и только чуть-чуть кивает каким-то своим думам. Худое лесное лицо его, с густой шапкой волос, заплетенных в косицу, и долгую тянутой бородой, к которой ни разу в жизни не прикасалось никакое пострезало, задумчиво скорбно, завораживающий нездешний взгляд устремлен к извивам печного пламени. По челу радонежского игумена бродят сполохи огня, и кажется, что он улыбается чему-то тайному. Федор, прихмуря брови, говорит о литве о том что это молодой полный сил народ о том что литва остановила немцев что литовские князья захватили без боя земли галича и волыни поделив их на нанес венгрией и поляками что полоцкая туровская пинская киевская русь подоле чернигов многие северские и смоленские земли уже попали под власть литвы что и в греческой патриархии не прекращается речи о том что истинным господином народа россов является великий князь литовский, и сам Ольгерт в переговорах с германским императором именовал себя непременно князем Литвы и всех россов. «Отче!» — подымает Федор требовательный взгляд на игумена Сергия. «Весили ты сон свой давний! Як у Литвины проломили стену церкви Божией, намеря вторгнуться в наш монастырь, Как можем мы верить Киприану? Сергий теперь уже явно улыбается. Это не с огня. Это мудрая издалека улыбка всеведения столь пугающая неофитов. Скажи, Леонтий, просит он негромко, каковы теперь после смерти Ольгердовой дела в Литве? В Литве Ягайло спорит за власть с Андреем Полоцким. Кейс тут на стороне племянника. Пока. В Польше иноземный король Людовик просил шляхту четыре года назад признать своей наследницей одну из дочерей, Марию или Едвигу, поскольку сыновей у Людовика нет. Леонтий чуть растерянно глядит на Сергия. «Я Гайло не женат!» догадывает он вслух, начиная понимать, невысказанное Сергием. «И значит, может быть...» Но тогда поляки непременно заставят его принять латынскую веру. «И обратить в латынство всю Литву», — подсказывает из темноты Стефан. Сергий отводит взор от огня, оборачивая к сотропезникам худое мудрое лицо. «Киприан не изменит греческой вере», — говорит он. «И значит», — досказывает Федор Симоновский поняв с полуслова мысль своего наставника. «Киприану одна дорога теперь, на Москву!» «Все же пристойнее Митяя», подтверждает, кивая головою, старый Стефан. «Покойный владыка, — подает голос Леонтий, полагал, что ныне Киприаново правление залог того, что литовские епархии не будут захвачены латинами, и церковь православную не разорвет гибельное пря. Потом он и написал Киприану грамоту. «Похоже, что Генуэссом Митяй надбен еще более, нежели великому князю», — подытоживает Федор Симоновский. «Мню тако». Четыре инока в свете полыхающего огня решают сейчас судьбу Святой Руси. И то дивно, что решают именно они в затерянной в лесу обители, а не великий князь с синклитом бояр, не вельможный Митяй, не цареградский патриарх, не жадные фряги, не Андроник, не Литва, не даже святой римский престол. Ибо для жизни духа не важно множество, но важны вера и воля к деянию. А то и другое присутствует именно здесь, и они молчальники, ненавидимые Митяем Решают и будут решать еще надолго вперед судьбы русской земли. «Гордыня затмила разумение русичей», — говорит, утверждая Федор. «Отче, что нам поможет теперь?» «Жертва», — отвечает Сергий. Трое склоняют головы. Федор подымает вдохновенный, загоревшийся лик, досказывает. Мне ублизит великое испытание всему нашему языку. Но не погибнет Русь, а паки устоит и обновит себя, як у птица Феникс или же Хоролук в горниле огненном. Завтра весть о том, что решилась здесь, поползет от монастыря к монастырю, от обители к обители, по городам, весим и храмам, разносимая усердными странническими стопами к Мефодию на Песношу, в Нижний Новгород, на Дубну, к Макарию унженскому в керженские леса и в далекие Вологодские Палестины разрастется, умножится и станет соборным решением всей русской земли. Глава 33. Киприан почуял гибель своего дела в Литве после разгрома Андрея Ольгердовича под Вильной ветеранами Кейстута. Уже сидя в Киеве, где его еще принимали, пока, он всею кожей ощутил подземные толчки, приближающегося к нему землетрясения, что он стремительно превращается из церковного главы в надоедливого гостя, от коего хозяева стремятся поскорее избавиться. Киприан наконец-то начал понимать то, что покойный Алексей понял за много десятилетий до него что без могучей поддержки земли, без мнения народного, как сказали бы мы, никакие тайные замыслы не имеют силы и рвутся, как паутина на ветру. И, понявши это, он устремился на Москву. Однако и князь Дмитрий был упрям и настойчив. Киприана, не допустив до князя, вышвырнули вон, и теперь ему все свои таланты и силы приходило употреблять на то, чтобы все-таки как-то угодить Дмитрию. Он был принят, наконец, но не показал себя в 1382 году, бежав из Москвы, был снова изгнан и окончательно получил митрополитический стол только уже со смертью Дмитрия. Митяй Межтем в марте 1379 года, проиграв попытку поставиться собором русских епископов, минуя Цареградскую патриархию, и провалил его никто иной, как Дионисий Суздальский, сам претендующий на освободившийся митрополитический стол, был вынужден теперь собираться в Константинополь. Князь Дмитрий по требованию Митяя задержал, арестовал, епископа Дионисия. Дионисий воззвал к Сергию. Сергий поручился за друга перед князем, и освободившийся Дионисий тотчас устремил в Царьград. Митяй же, пользуясь княжеской остудою, клятвенно пообещал по возвращении разорить Троицкую обитель и разогнать всех молчальников, и судьба Сергиевой пустыни повисла на волоске. Впрочем, Сергий праведчески предрек, что Митяй не доедет до Константинополя, и я не рискну подозревать знаменитого игумена в боярском заговоре сергий знал многое что другие только чувствовали или не чувствовали вовсе к кошмарному убийству на корабле уже в виду константинополя когда полуотравленного мтяя душили подушкою сергий был наверняка непричастен без его даже отдаленной воли убийцы ковали в железо ивана петровского первого устроителя общего жития на москве и вписывали в княжескую грамоту за место Митяя, игумена Переяславского Горецкого монастыря Пимена, который ежели и превосходил в чем погубленного Митяя, то только в худшую сторону. И Пимен, посидев на митрополитчем престоле и совершивший достаточное количество безобразий, погибнет в свой черед. И Дионисий погибнет в Киеве, вряд ли не без косвенной помощи Киприановой. И только после того Киприан, наконец, впервые утвердится на Москве. Все последующее продлится много месяцев и обретет первое завершение свое уже после Куликова поля. А потому воротимся в Москву, куда сейчас по осенней, скользкой от дождя дороге идет путник с посохом и дорожную торбою за плечами. Он обут, как и всегда, в путях в Лапте, на нем грубый крестьянский дорожный ватол, На голове монашеский куколь. Это Сергий, и идет он в Москву ко князю Дмитрию, вызванный своим племянником Федором. Путь ему навычен и знаком. Он почему-то знает, что угроза Митяя прошла, миновала. Да и сам Митяй миновал и не вернется назад. Он не задумывается над этим, просто чует отвалившую от обители беду. Дождь прошел... Ирваные облака бегут к палево-охристому окоему, туда, где в разрывах туч сейчас пробрызнет, пробрызнет и уйдет за леса последний солнечный луч. Ясна дорога, и ясность небес отражается в замерзших лужах. Скоро мокрую землю высушит ветер, и настанет зима. Для того, чтобы уже сейчас основать монастырь Настромыния, в пятидесяти верстах к северо востоку от москвы чтобы к первому декабря уже осветить церковь еще один монастырь еще одна крепость православия в русской земле надобно очень спешить князь по то и зовет радонежского игумена будет лес будут рабочие руки будет молитва в море бушующего зла будет добро на земле и свет во тьме светит и тьма его не объят В нем сейчас нету радости или облегчения от бывшего доднесь, только покой. Так и должно быть, всё в руках Господа. Дух борется с плотью и будет вечно побеждать плоть, а плоть — вечно выставать противу, похотью, чревоугодием, гордынею, похотением власти. И надобна опора духовному, надобен монастырь, хранилище книг и памяти, хранилище доброты и духовных, к добру направленных сил. Возлюбите друг друга ближнее, только в этом спасении и в этом бессмертие ваше на земле. Завтра в беседе с князем он скажет, что у него в обители есть инок, пресвитер, преухищренный в духовном делании, коего он и поставит игуменом нового монастыря именем Леонтий. И не добавит, не пояснит что этот Леонтий был песцом и соратником покойного владыки Алексея. «Князю не все надобно знать из того, что ведомо иноку, а иноку непристойно тянуться к земной и потому единому уже греховной власти, ибо царство мое нет мира сего». «И пока властители будут поклонять духовному, а духовные пастыри наставлять и удерживать властителей от совершаемого зла», Пока эта связь не нарушится, да то ли будут крепнуть во всех переменах и бурях мирских земля и все сущее в ней, да то ли будет стоять нерушимо святая Русь.